Пип Гарри, Август и Джонс. Глава первая. Джонс. Я в последний раз обошла ферму. Заглянул в пустой сарай. И мой крик «Привет!» отдался эхом. Отстропил крыши, держили голуби. Папа уже продал все оборудование: трактор, квадроцикл, сейлку, сенкосилки, а вместе с ним и инструменты. Зерно, перегно и вонючий навоз. Больше ничего не осталось. А скоро и нас тут не будет. По усейному пылю и соломы полу проскользнула ящерица. Она остановилась удивленно на меня взглянула, словно говоря. Что, уходишь, не попрощавшись? Я шагнул к ней на цыпочках, но сразу ее спугнул, и она сбежала. Дом тоже ободрали до костей. На кухонном столе не громоздились книжки, не валялись разные поделки. На тумбе не стояли забытые чашки с недопитым чаем. Не оставали свежеиспеченные по маминому фирменному рецепту булочки. Просевший синий диван, капризный телевизор — все пропало и у входа не валялись грязные рабочие ботинки. Раньше моя комната казалась мне особенной, волшебной, а теперь пустой, уродливой и уже больше не моей. Я прижала ладони к голой стене, вспоминая, как моя комната выглядела еще недавно. Куча одежды на полу, незаправленная кровать, мерцающий экран ноутбука, фантики с панконфет на боковой тумбочке и цепочка муравьев, пришедших на сладкое. Тетради с домашкой, рисунки карандашами и красками, разбросанные повсюду резинки для волос, беговые кроссовки с запутанными шнурками. Все мои вещи упаковали в коробки, подписанные моим именем Джонс, и водрузили на грузовую площадку нашего пикапа, поставив их друг на друга, как кубики в Тетрисе. На полу комнаты валялись матрас и спальный мешок, в котором я провела последнюю ночь дома. Полось мне плохо, я все думала, не запереться ли внутри, чтобы не пришлось уезжать. На стене остались четыре клейких кружочка от липучек. Раньше здесь висел постер. Дом, там, где мой кот. На нем была нарисована милая кошачья мордочка с носиком в форме сердечка. К счастью, Ринго, наш персидский длинношерстный, переезжал в город вместе с нами. Раньше у нас было два кота, но Джордж умер от диабета. Ветеринар объяснил, что бедняга слишком много ел, ну и годы брали свое. А это основные факторы риска для такой болезни. Мой пап тоже любит поесть, и уже не молодой. Надеюсь, у него смертельный диабет не обнаружат. Моих альпак Лулу и Лалу и козла Генри пришлось продать, вместе со всеми нашими овцами и курами. Я предлагал родителям оставить хоть одну курочку, чтобы она несла для нас яйца. Папа ответил, что курочке будет некомфортно в тесной квартире, да и владелец, у которого мы будем ее арендовать, вряд ли согласится. «А девочке одиннадцать лет разве будет комфортно в тесной квартире?» — спросил я тогда. Папа сделал вид, будто ничего не услышал и продолжил собирать вещи. Ему тоже пришлось кое-чем пожертвовать, покидая коттон Он отдал своего верного пса Перегрина доброму приятелю Уиллу, с которым нас разделяли еще три другие фермы. Папа даже расплакался, когда привез ему Перри, хотя мы уже все обсудили и согласились, что такому активному псу в городе не понравится. Мы знали, что поступаем правильно, но пережить это ужасно тяжело. Я нечаянно порвала свой плакат с котом, когда снимала его со стены, и мордочка разделилась на надвое. Может, и получилось бы склеить половинки скотчем, но я разорвала бумагу на мелкие клочки и бросила в мусорку. Горло защипало от пыли, и я громко чихнула. «Будь здорова! крикнул папа из другой комнаты. «Готово, Джонс!» — спросила мама, заглядывая ко мне. «Пойдем, вынесем матрас!» «Давай не будем уезжать!» — снова взмолилась я. «Может, в этом году пойдет дождь? Погода всегда меняется!» И я буду помогать папе на ферме по утрам и после школы. Мама вздохнула и замерла на пороге. Дом уже продали, землю продали. Мы делали все, что могли, но важно понимать, когда лучше остановить попытки. Папа получил работу на стройке через дядю Пита. Мы подписали бумаги на аренду квартиру и записали тебя в школу в Сидне. Ты пойдешь в нее сразу после каникул. Она проходилась по списку, который изначально не хотела составлять. Никто из нас этого не хотел. Три года засухи не оставили нам выбора. Либо мы продаем ферму, либо остаемся банкротами. Так папа сказал дяде Питу по телефону. Я все подслушал, пока прятался за диваном. Мы с мамой выволокли матрас из спальни, и уже за дверью я глянул на потертые стены ковролин в пятнах. Сквозь узкие окна с грязными стеклами были видны кусты малины и земляники, а еще высохшие грядки, на которых выросло такое огромное количество кабачков, что их все пришлось раздать. На улице папа выбросил оставшийся мусор в контейнер на краю нашей длинной подъездной дорожки. Тот уже был забит до отказа, и вонючая горка опасно шаталась, угрожая вывалиться за край, будто символ нашей старой жизни, превратившейся в кучу мусора. Родители продали... Отдали и пожертвовали большую часть вещей, потому что в квартиру все никак не поместилось бы. Я была против. Мне хотелось оставить при себе хоть что-то родное и знакомое, но, к моему мнению, не всегда прислушиваются. Так бывает, когда ты еще ребенок. Папа запер входную дверь, и мы остались стоять на веранде, словно потерянный багаж. Ринга висел на мне, как тряпичная кукла. Вокруг стрекотали сороки и жужжали насекомые. Дали раздавался шум мотоцикла. Папа свой продал, потому что у него не было нужной регистрации, а без нее нельзя ездить по городу. Когда мы катались вместе, я сидела за папой и крепко за него держалась. И сейчас знаю, что буду скучать по реву мотора и тряске по неровной дороге. «Ничего не забыли?» — спросила мама. Лицо у нее покраснело и обливалось потом. «Я подозревал что она вот-вот расплачется». Папа покачал головой. Нет, дорогая, мы трижды все проверили. По пути забросим ключи Грегу. Кажется, я не выключил свет в постирочной. Пусть горит, Хелен. Мама закрыла лицо ладонями и всхлипнула. Внутри у меня все сжалось. Тяжело смотреть, как она плачет. Папа притянул ее к себе. Керби, жили в Коттонии со дня основания города, не меньше. Мой прапрадед переехал сюда из Англии со всей семьей и вырастил яблоневый сад. Не ожидала, что будет так нелегко, — проговорила мама дрожащим голосом. Да, — тихо ответил папа. Но мы уже все решили. Не стоит себя терзать. Мама кивнула и утерла слезы. Она выглядела изможденной после всех этих осмотров дома, аукционов, сборов и бесконечной бюрократии. Как обживем, все будет хорошо, мам, сказала я, и она стиснула меня в объятия. От ее одежды пахло резким запахом бытовой химии, которой она обрабатывала кухню и ванной. Такая вот плакса! всхлипнула мама. Папа развернул машину, мы погрузили матрас и оставшиеся сумки накрыли багаж брезентом и закрепили ремнями. Ринга терпеть не может переноску, поэтому я завернул его в мягкое полотенце и прижал к груди, чтобы он успокоился, но кот все равно сопротивлялся, шипел и царапался. Я втиснулась между мамой и папой на переднем сиденье и потерла кровавую ранку на пальце. Ринго жалобно мяукал, и сердце у меня сжималось. «Ключу музыку или аудиокнигу?» — спросил папа. Он еще ненадолго задержал машину перед домом, который был уже чужим. Мы промолчали. Папа завел тарахтящий мотор, Проехал подаркой аркой эвкалиптов-призраков и вырулил на главную дорогу. В самый последний раз колеса со скрипом прошлись по гравию перед ровным асфальтом, и австралийская овчарка соседей облаял нас на прощание из-за забора. Мы отдали ключи в бюро недвижимости и подъехали к обзорной площадке. «Взглянем на нее в последний раз», — предложил папа. Мамино лицо оставалось непроницаемым. Она молчала всю дорогу, но сейчас наконец заговорила. — На это уйдет не меньше получаса. Давай не будем все усложнять, Стив. Просто поедем. — Прогулка нам не помешает, — возразил пап. Разомнем ноги, подышим свежим воздухом, попрощаемся с родными местами. Идем, Хелен. — Я останусь в машине, — отрезал мама. — Почитаю книгу. — Как хочешь. Мы с папой пошли без нее, но я до последнего надеялась, что мама передумает. К сожалению, когда я обернулась, по тропе вышагивал только кустарная индейка. Земля тут была неровной и холм крутой, поэтому я старался смотреть себе под ноги. Правый глаз у меня видит почти идеально, а левый мне удалили еще в младенчестве. Из-за рака и заменили протезом. То есть глубинное зрение, которое помогает воспринимать объемное пространство, у меня не очень. А еще я могу не заметить, если слева что-то мелькнет. Кустарники на обочине были сухие и коричневые, изнывающие от жажды, а трава и облетевшие листья хрустели под ногами. «Здесь давно не хватает мощного затяжного ливня», — сказал папа, словно прочитав мои мысли. «Жалко, конечно. Всего пару лет назад эти места дышали жизнью». Мы поднялись к серым лунам, покрытым оранжевым лишайником, и нам открылся обширный вид на поля цвета тусклой соломы и редкие стволы эвкалипта на склоне. Пейзаж был все еще красивый, но уже не такой, каким я его помнила. — Ты точно уверен, пап? — спросил я, понимая, что это мой последний шанс его переубедить. — Ты же сам говорил, что никогда не бросишь катон ради города. — Говорил, — признал папа. — Но в жизни иногда приходится делать то, чего тебе не хочется, и менять планы. Попробуем найти в переменах какие-то плюсы. Это мы умеем. Ну, пойдем пока мама без нас не уехала. «Ну, мы же будем навещать Катон. Здесь все наши друзья. Разумеется, он навсегда останется нашим домом, неважно, как далеко нас забросит жизнь». Под горку шагалось намного быстрее и проще, и мы поспешили к пикапу, во весь голос распевая Катон, все еще мой дом». Глава вторая. Август. На улице холодно, и тонкий футбольный джемпер не спасает от порывистого ветра. Мяч несется прямо на меня. Я пытаюсь оторваться от соперника, но тот словно ко мне прилип. Ноги увязает в грязи, колено еще ноет. До этого я и не смог принять подачу от нашего капитана Раферти Брауна. И растянулся на земле, как расплющенные насекомые. «Шевелитесь, ребята!» Рявкнул папа, нетерпеливо расхаживая вдоль поля. Он взглянул на меня и покачал головой. «Август, ради бога, не жмись в углу!» «Вообще, родителям не полагается кричать с рядов. У нас даже табличка есть, на которой это написано. Только мой пап тренер, и ругаться на нас — часть его работы. На меня он орет постоянно. Еще с тех пор, как я вступил в команду для самых маленьких, а аускик. Теперь я в кошках Лейн -кофф. Здесь играют те, кому еще не исполнилось 12. Даже после тренировок папа отправляет меня к нам на задний двор или в соседний парк повторять приемы вместе с моим старшим братом Арчером. В регулярный сезон австралийской футбольной лиги папа всегда берет нас с собой на стадион Сидный Крикет. Я там ужасно мерзну, а матчи длятся по несколько часов. Мне нравится только перерыв между таймами, когда нас угощает пирогом или лимонадом. Я пробовал брать с собой книжку, но обычно папа ее отбирает и заставляет таращиться на поле. «Вот, учись у профессионалов!» — говорит он. «Смотри, как выглядит настоящая командная работа!» Август, давай уже!» — крикнул папа. Я устал слушать его вопли и толкнул соседнего игрока плечом, чтобы вырваться вперед. Джо Энджи замешкался, но все же передал мне мяч. Я каким-то чудом не выронил его в грязь и огляделся но нас окружали только джемперы вражеской команды, красный и с черным. «Пинай его, Август!» — требовал папа. Я разнервничался, что сейчас меня штрафуют за то, как я долго держу мяч в руках, и пнул его наугад, надеясь про себя, что кто-нибудь из нашей команды подсуетится. Само собой, он попал игроку противника из «Мэнли Бомберс», и тот мощным ударом запустил мяч в сторону ворот, едва ли не через все поле. Джо взглянул на меня из-под лобья и побежал защищать ворота. Я был слабым звеном в команде, это очевидно. Все, что я умел, это быстро бегать. А какой в этом смысл, если у меня не выходит ни принимать, ни подавать? Папа позвал Оливера со скамьи запасных, чтобы он меня заменил. Я плюхнулся на сиденье рядом с Рави, больный мастмой, хлебнул воды и осмотрел окровавленную коленку. Может, если медик наклеит на нее огромный пластырь, мне разрешат провести остаток матча на скамейке с книжкой в руках? Следи за игрой, Август, прошипел папа, проходя у меня за спиной. Поддержи своих товарищей. Мой брат играл на соседнем поле в команде до пятнадцати. Он легко удерживал мяч и вел его по полю, а потом забросил в ворота издалека. Арчер ухмыльнулся и смахнул кудри с лица и другой игрок из команды дал ему пять. Сегодня они с папой только об этом и будут вспоминать. Как Арчер великолепно держался на поле, как Арчер изумительно забил мяч, какие у Арчера шансы попасть в команду развития талантов. Все про Арчера, Арчера, Арчера. Можно мне пирога? Спросил я, когда мы с папой шли к машине. Я прихрамывал в надежде на сочувствие, но он, похоже, этого не заметил. Думаешь, ты его заслужил? У тебя всю игру был такой вид, будто ты предпочел бы торчать в библиотеке. Так и есть, подумал я. Тебе вообще хочется попасть в финал? Наверное. Папа вздохнул и всплеснул руками. Наверное. Нас ждет пример лига, и дальше мы не продвинемся, если не попадем в двойку лучших команд в нашей категории. Раз уж я выпускаю тебя на поле, ты хоть не веди себя так, словно не хочешь там находиться. С этим ты справишься? — Да, извини, пап. Он протянул мне пятьдесят долларов. — Я буду хот-дог с соусом. Арчер, возьми ту еду для кроликов, которая ему так нравится. — Ну, ролл с овощами. — И не копайся, ладно? — Мы будем ждать тебя в машине. В буфете собралась огромная голодная очередь. Я занял за своими товарищами в команде Джорджем и Тео. Тео наступал на пятки тем, кто стоял впереди, а потом врал, что это все Джордж. Мы с ним учимся в одном классе в школе, и они ни на шаг друг от друга не отходят. Наша учительница, мисс Финниган, даже произносит их имена слитно, как будто это один человек. Джорджи Тео, вы меня слышали? Джорджи Тео, повторять не буду. Джорджи Тео, а ну положи это на место. Я пытался смешаться с толпой, когда бычье в животном мире, которое полагается на камуфляж, не помогло. Тео обернулся и уставился на меня, и я весь сжался. «Как думаешь, Август, почему ты такой отстой в футбике?» Громко спросил он. «Тем более, что брат у тебя, сам Арчер Гентинг. В чем дело, не знаешь? Ты в своей семье как паршивая овца?» Я старался не слушать Тео и молился про себя, чтобы очередь двигалась быстрее, но чей-то тренер заказал хот-доги для всей своей команды, и их еще делали. Джордж прыснул со смеху, но ничего не сказал, как обычно. «Наши и мамы раньше играли в теннис каждую среду. Моя, правда, больше не ходила на корт, а валялась дома на диване, но они все равно оставались подругами. А свою маму Джордж побаивался больше, чем своего приятеля». «На твой бросок жалко было смотреть», — добавил Тео. «Чуть не проиграли за тебя». Очередь, наконец, сдвинулась с места, и я вздохнул с облегчением. Джордж и Тейл подошли к стойке и набрали горячих пончиков с джемом. Они прошли мимо меня со стаканами лимонада в руках, и Тео с осуждением покачал головой. «Не понимаю, зачем ты вообще приходишь на матчи?» «Затем, что выбора у меня нет», — мысленно ответил я. Стоило мне заговорить о том, чтобы бросить футбол, как Пак повосклицал. «Потерпи еще сезон, сынок!» Тебе пока не проснулась страсть к игре, но это придет со временем. Мальчишкам без спорта никуда. Без него нам не стать мужчинами. Ты мне потом спасибо скажешь, честное слово. А еще, если не буду приходить на футбол, для папы я стану невидимкой. Пока он хоть немного меня замечает, а так я для него полностью исчезну. Он будет смотреть прямо сквозь меня и игнорировать все, Что бы я ни сказал, как он это делает с мамой и моей сестрой Лекси. Глава третья. Джонс. Мы переехали в Уолстон-Крафт, пригород Сиднея. Наша новая квартира номер 6C находилась в жилом комплексе Ширли-Роуд, в четырехэтажном кирпичном здании рядом с железной дорогой. Папа еле втиснул наш пикап в узкое парковочное место. Я открыл окошко, и мне по ушам ударил металлический скрип рельсов. Голова болезненно заныла. «А поезда ходят по ночам?» — спросил я у мамы, но она только пожала плечами. «Как тут вообще можно поместиться?» — проворчал папа подавая назад, и у нас едва не слетели зеркала заднего вида. Это явно предназначено для маленьких автомобилей, городских. «Мне надо в туалет», — напомнил я. Жалея про себя, что не сходил еще час назад на заправке, где мы остановились попить воды, мочевой пузырь у меня просто разрывался. «Мы с Джонс выйдем и осмотримся тут, пока ты паркуешься», — предложила мама. «Отличная мысль», — согласился папа. «Похоже, это надолго». «Ты не забудешь Ринга?» — спросил я. Ринг жалобно мяукал всю дорогу, но теперь наконец задремал. «Само собой, куда же мы без нашего усатого господина?» Мы с мамой подошли ко входу, и она начала перебирать ключи. Я переминалась с ноги на ногу, не находя себе места. «Почему их так много?» — удивлялась мама, вставляя ключи по одному. «Мам, скорее!» «Не торопи меня!» Она звякнула ключами и попробовала следующий. К счастью, он провернулся в замке. Обычно я перепрыгивала по две ступеньки за раз, но к этим еще не привыкла и боялась споткнуться. Поэтому пропустила маму вперед и пошла за ней, держась за перила. А уже в квартире бросилась к двери в туалет, радуясь, что успела. Бумаги там, естественно, не было, и я обошлась мятой салфеткой из рюкзака. «Ох, проветрить не помешает», — сказал мама, распахивая окна в квартире. «Да, здесь пахло смесью искусственной лаванды с антисептиком и вареными овощами, как когда-то в комнате моей бабули Пэт в доме для престарелых Грин Эйкерс. Ее, как и дедули, больше не было с нами, а другие, мои дедушка с бабушкой, жили в Квинсленде, далеко отсюда. В общем, баловать меня конфетами был некому». Я вышла из туалета и поморщилась. Мне прямо в нос ударил весь этот букет затхлости. Тут воняет. — Похоже, в квартире давно никто не живет, — предположила мама. — Мне кто-то умер? — Нет, что за мрачные мысли, Джонс? Скоро к нам присоединился папа, и я достал ринг из переноски. Он сонно обошел комнату, нарезая круги и сердито мяукая, а потом спрятался за занавеской. — Ему не хватает его корзинки, как теточки, — объяснил я папе. Кошек сильно тревожит такие большие перемены. «Как и людей», — буркнула мама себе под нос. «Сейчас я притащу все двадцать две коробки об матраса и найдем его корзинку», — пообещал папа. «А пока ему придется терпеть и привыкать к новому месту, как и всем нам». Ринго перебежал в ванную и затаился за дверью. «Проведем торжественный обход», — предложила мама. «Торжественный обход занял ровно три минуты». Маленькая прихожая, кухня, две спальни, гостиная, тесная ванная и общая комната для стирки. На ферме у нас уходило минут пятнадцать, чтобы дойти от дома до выгона для скота. Еще у нас был курятник, небольшой сад с персиками, яблоками, и нектаринами и запруда с пресноводными раками. — На фото квартир выглядело больше, — заметила мама. — Наверное, из-за широкоугольного объектива. Какая комната моя? «Выбирай!» — сказал мне папа. В одной спальне окно выходило на соседний балкон. Там кто-то сидел в мужских трусах-боксерах и курил. Из второй комнаты открывался вид на железнодорожную станцию. Я выбрала ее. «Украшай тут все, как тебе нравится. Хозяин разрешил нам красить стены», — сообщил папа. «Может, поставим кровать-чердак? Знаешь, такую двухъярусную, с письменным столом внизу. Место сэкономим». «Звучит здорово!» — бодро ответил я, стараясь не унывать. «Еще я обратил внимание, что через дорогу от нас пекарня», — добавил папа. «Как насчет попить чайку, прежде чем браться за коробки? Может, у них там есть ванильные полоски? Или застывшие сопли, как я люблю их называть?» Он приобнял меня за плечи и поцеловал маму в макушку. «Скоро будем чувствовать себя как дома, мои хорошие, обещаю». Посвятим этой квартире больше времени любви, и она станет совсем другой. Так ведь совсем. Со временем от любви все расцветает. Я поднялась на цыпочки на узком балконе при гостиной. Далеке едва можно было разобрать малую часть Харбор-Бридж, моста в Сиднее. В рекламе этой квартиры обещали роскошный вид на город и гавань. Видимо, это он и был. Я плюхнулась на пыльный складной стул, Надеюсь при себя, что нашему соседу не захочется снова покурить. Пока мама с папой искали чайник в коробках с кухонной утварью, я наблюдал за мутным, блеклым закатом, растекавшимся по крышам домов. Две флейтовые птицы сидели на электропроводе и пели друг для друга. Зимнее солнце исчезло за городскими зданиями, словно его и не было, и зажглись уличные фонари. Я закрыл глаза, вспоминая закат над пастбищем, Подобный золотому пожару, лимонно-желтые, нежно-оранжевые, грейфруктово розовые полосы, украшали небо. Мне не хватало моих подруг Тейлор и Ханны. Они бы меня рассмешили, и с ними вонючая квартира и шумная железная дорога уже не казались бы такими ужасными. Тейлор лучше всех в пятом классе играла в нетбол, умела запускать квадрокоптер и редактировать видео, которые он записывал. А Брауни у нее получалось даже вкуснее, чем в кафе Крамбл. Ханна всегда смеялась так, будто ее распирал от хохота, сочиняла свой роман о волшебных лошадях и могла сыграть на пианино Лили Алана Уокера. Да так, что пальцы у нее буквально порхали над клавишами. Мы были лучшими подругами еще с детского сада, то есть уже целых шесть лет. Интересно, как скоро они забудут о моем существовании? О том, что я вообще ходила в государственную школу Коттона. Будут листать школьный альбом, наткнутся случайно на мою фотографию, задуматься, Помнишь эту девчонку? Как ее там звали? Джейн? Я забрала из гостиной свой ноутбук и отправила им сообщение в нашем групповом чате. Ламрамы. Но они ничего не ответили. Наверное, устроили пижамную вечеринку. Лакомится попкорном и вздрагивает каждый раз, когда посумы... Царапает железную крышку дома Ханны, представляет, будто это зловещий убийца с металлическими когтями, а потом будто играть в уна до полуночи при свете фонаря, тайком прокрадываясь на кухню за перекусом. Мне вообще не хотелось дарить этой квартире свое время и любовь. Мне хотелось домой. Глава 4, август. Я так устал после футбола, что уснул прямо на ковре у обогревателя. Поэтому рука у меня онемела, и я не сразу пришел в себя, когда открыл глаза. Судя по часам, время уже близилось к вечеру. Похоже, дремал я очень долго. Доброе утро, братик, пошутил Лекси. Она уютно устроилась на диване и вязала фиолетовую и зеленую шапку, быстро и ритмично, щелкая пластиковыми спицами. Раньше Лексю увлекало сплетением, а еще до этого вязал крючком. Ей всегда хорошо удавалось рукоделие. Я сел на ковре и тяжело вздохнул, разминая затекшую шею. Как футбик? Ну не считай того, как безупречно арчер принял мяч и какой изумительный гол он там забил. Про это я уже раз восемь успел послушать. Да все так же. Пытки и мучения? Я кивнул и она мрачно на меня взглянула и когда ты признаешься папе что всей душой ненавидишь футбол лекси был уже почти шестнадцать на четыре с половиной года больше чем мне и она никому не позволяла собой командовать даже нашим родителям когда сезон закончится ты в прошлый раз то же самое говорил ну да но сейчас уж точно лекси пожал плечами ладно жизнь твоя братишка «Просто скажу, что на твоем месте не стало бы терпеть больше ни секунды эту беготнюю за уродливым мечом по грязному полю под крики нашего папы и требования прилагать больше усилий». Она бросила на меня клубок шерсти, и тот отскочил от моей головы прямо в руки. «А сложно это? Научиться связать? спросил я, накручивая ярко-зеленую нитку на палец. «Не особо. Хочешь, покажу». «А где пап?» — встревожился я. Он бы мне все мозги и вынес, если бы увидел, как я занимаюсь вязанием. «Вырубился и храпит в кабинете?» «Тогда хорошо». Я сел на диван рядом с Лекси. Она набрала петли и передавала мне спицы. сначала вводи петлю, потом захватывай нитку и вытаскивай», — командовал Лекси, направляя мои пальцы. «Они у меня были еще грязные после футбола, с прогрызенными ногтями. Что хочешь связать?» «Шарфик». Отличный выбор, уже охладает. Сначала у меня получалось медленно, неуклюже, но несколько рядов и уйму пропущенных петель спустя я начал потихоньку осваивать это искусство. Я слегка отстранился, оценивая результат. Выглядел он довольно прилично. «У тебя отлично выходит», — похвалил меня Лекси и улыбнулась. Мы так увлеклись вязанием, что я не заметил, как папа вошел в комнату и заглянул мне через плечо. «Вяжешь, значит». Я выронил спицы, ощутив острый укол совести, и отодвинул от себя клубок. Мне было скучно. Раз тебе нечем заняться, пойдем с нами в парк. Будешь практиковаться с Арчером. Бегаешь ты быстро, но в ответственный момент ноги у тебя заплетаются. Лекси подтолкнул меня локтем, но я не смел возразить отцу. Все равно он не станет меня слушать и заставит гонять мяч под дождем при свете фонарей в парке. Арчер на моем фоне будет выглядеть как профессионал. Впрочем, я ему для этого и не нужен. Надевай ботинки, еще успеем час позаниматься до ужина. Или ты предпочел бы сидеть тут и вязать вместе с сестрой?» Папа вышел из комнаты и крикнул Арчеру, чтобы тот собирался и ждал нас у выхода. «Я всеми фибрами души желал остаться здесь, на диване, в тепле, уюте, щелкать себе спицами, работать над своим неказистым шарфиком». «Скажи ему», — шепнул Лекси, — «не могу». Можешь, Ави. Нет, я слабак, пробормотал я в ответ и поплелся к себе в комнату, переодеться обратно в спортивную форму. Да, я слабак, и папа регулярно мне об этом напоминает. Глава пятая. Джонс Утром мама продолжила разбирать коробки, а мы с папой пошли на пробежку. Мы уже устраивали три семейных забега, просто для себя. Но я мечтала поучаствовать в настоящем марафоне на 42 километра, или даже сверхмарафоне на все 100. Папе надо будет заняться собой, чтобы ко мне присоединиться. В последнее время он больно много пыхтит и с трудом за мной поспевает. «Заказник Берри-Айленд тут неподалеку», — сказал папа. «Хочешь заглянуть?» «Ага, если не будешь отставать», — подразнил его я. К заказнику вела улица, круто уходящая вниз, вся в буграх и выбоинах. Я задержалась за папой и один раз нечаянно ступила ему на пятки. «Ой, извини!» — Ай! – скрикнул папа, потирая лоб. Он врезался в нижнюю ветку дерева, и на нас посыпались мелкие желтые листья. Да уж, это скорее походило на бег с препятствиями, чем на приятную пробежку. К Аттоне мы могли добежать по прямой до окраины города и обратно, ровно пять километров. Каждую кочку и яму помнили наизусть и никогда не спотыкались. А вот здесь нам все было незнакомо. В заказнике, к счастью, земля была ровная, поросшая мягкой травой, и меня это, конечно, очень порадовало. Он располагался на небольшом острове, и с материком его соединяла широкая зеленая дорога, проложенная через гавань Сиднея. Тут на просторе я бежала более свободно, а не семенила мелкими шажками. «Нарежем пару кругов и поднимемся обратно по холму», — предложил папа, — «а потом сразу в душ». Он бежал чуть позади, тяжело дыша. «Можешь медленнее, солнышко, твой старик не справляется». Я сбавил темп побежал дальше, наслаждаясь соленым ветром, бьющим в лицо и позвякиванием мачт на яхтах. Со всех сторон нас окружал городской и водный пейзаж. Паромы везли своих пассажиров тяжело пыхтя, лачонки ловко огибали буйки, блестящие белые катера рассекали молочно-зеленые воды. «А здесь неплохо», — с удивлением признал я. «Говорят, это один из самых красивых городов на воде», — сказал папа, — «во всем мире». Уже на втором кругу мы пробегали мимо игровой площадки, когда там остановился фургончик с мороженым. Из него плелась звонкая музыка, и к нему тут же поспешили дети. «Возьмем рожок», — попросил я. «Конечно», — с готовностью согласился папа, весь красный и вспотевший, шоколадный с посыпкой, мы его заслужили. Я оступилась, когда поднималась по лестнице в квартиру и упала, больно ударив ладони. Перед глазами все непривычно размывалось, больше обычного. Я несколько раз моргнула, но это не помогло. Папа помог мне подняться, и я отряхнул руки. Вроде ничего не сломало. «Ты в порядке?» «Похоже, сильно ударилась». «Все хорошо, пап, не переживай». «Знаю, ты это не любишь». Мы зашли в квартиру и увидели, что она все еще заполнила раскрытыми коробками. «Как погуляли?» — крикнул мама из завалов. «Отлично!» Нашли заказник с отличными дорожками для бега и фургончик с мороженым. Я быстро приняла освежающий душ и переоделась в джинсовый комбинезон и чистую футболку, которую мама уже аккуратно уложила в моем шкафу. Еще пока нас не было, она успела украсить подоконник рождественскими фонариками и посадить мне на подушку моего любимого плюшевого друга, ленивца-лентюшу с длинными пушистыми лапами, с липучками на ладошках. Я обожаю ленивцев. Мама зашла ко мне в комнату и устало опустилась на пол. Больше нет сил ничего разбирать и собирать. Пойдем пообедаем. Спасибо, что постелил мне кровать и нашла лентюшу. Не за что, милый. Знаешь, папа все еще не отошел от вашей пробежки. Боюсь, придется тебе найти другого напарника. Ага, он слишком медленный. Кстати, мы с ним тут поговорили и решили дать тебе недельку освоиться в городе, подготовиться к школе. Я просиял. «То есть у меня еще неделю каникулы? Верно? Ух ты!» «Подожди, радоваться!» — осадила меня мама. «Нам еще надо взять тебе новую форму в школьном секонд-хенде, закупить всякую канцелярию и разобраться с документами. Ты уже записана к зубному, и еще хорошо бы сходить к офтальмологу на осмотр. Все будет в порядке, мам, не волнуйся». Она каждый раз переживала, когда мы ходили на прием или сдавали анализы. Я давно привыкла к тому, что врачи постоянно ищут у меня в глазах лишнее образование, хотя вот уже много лет ничего не находилось. Знаю, но не волноваться не могу, ответила мама. И мне очень нужна твоя помощь по дому. Здесь надо как следует прибраться, подключить интернет, наполнить холодильник продуктами. Ах да, и хорошо бы купить тебе новую обувь в школу. Она накрыла голову подушкой и сделала вид, будто кричит от отчаяния. Ладно, это все потом. Сейчас сходим пообедаем. Я закажу там самую большую чашку самого крепкого кофе. Я заглянула в групповой чат перед выходом. Тейлор и Ханна наконец ответили. Прислали мне кучу смайликов и короткое. Привет, Джонси, скучаем. Хотя мое сообщение о новой квартире и городе было довольно длинное, и я даже прикрепила фото своей комнаты, я немного расстроилась, но постаралась не вешать нос. Все-таки на школьных каникулах все чем-нибудь заняты, и Тейлор говорил, что поедет в спортивный лагерь на последние пару дней перед началом триместра. Глава 6, Август. До перерыва на обед оставалось минут пять. И мои одноклассники изнывали от голода, как львы в зоопарке, которые только и ждут, когда им наконец бросят парочку сырых стейков. После каникул все, похоже, немножко озверели. «Пятый Е, сидите, смертный, потребовала наша учительница, мисс Финнинган. «У меня для вас важная новость. В понедельник к нам приходит новая ученица». Класси принялись охоти тараторить наперебой. «Послушайте меня хоть минуту, и я вам о ней расскажу», — добавил учительница. Мисс Финниган сидела на краю учительского стола, и кружка с кофе опасно балансировала у нее на бедре. Я дождался, пока все стихнут, и поднял руку. «Как ее зовут? Мисс Ф. «Джонс. Она из Каттона. Это город в трехстах километрах от Сиднея. В нем живет около четырех тысяч человек. Кто-нибудь из вас там бывал?» «Последние несколько лет в тех местах ужасная засуха и непривычная жара. Знаете почему?» «Из-за глобального потепления», — выкрикнула Лейла. «Именно. В городе дефицит воды, то есть ее не хватает на всех». «Мы ездили на ферму рядом с Катоном», — мешал Самал, отвлекая мисс Фенниган от темы окружающей среды. «Меня это слегка расстроило, потому что я хотел узнать подробнее о дефиците воды». «Кормили там кенгуру», — продолжал Амал. «Катались на квадроцикле, жарили маршмеллоу на костре. Мой брат поскользнулся на прогулке и вляпался прямо в корове лепешку». Все рассмеялись. Мисс Фе возвела глаза к небу и сделала щедрый глоток кофе. «Еще вы должны иметь в виду, что Джонс плохо видит. В раннем детстве она заболела раком, и ей удалили глаз, чтобы ее спасти». Я опять задрал рук. «А что такое рак?» Это редкий вид, называется ретинобластома, по слогам. ре Все попробовали повторить новое слово. «Он возникает в сетчатке», — объяснила мисс Фе. «Той части глаза, которая воспринимает свет. Некоторым детям с таким заболеванием удаляет пораженный глаз, чтобы избавиться от раковой опухоли, если та слишком быстро и сильно разрастается». «То есть у нее фальшивый глаз?» — спросил Тео. «Да» но, правильно говорить, искусственный. Он может случайно выпасть, но это совершенно безопасно и совсем не больно». Все начали спорить, кто будет с ней сидеть. «Я бы не отказался попасть в другую школу, тоже стать новичком и начать все с чистого листа. Не быть тем самым Августом, который описывался на музейной экскурсии в первом классе и одолжил старые спортивные штаны у одного из родителей. Тем Августом, который плохо играл в футбол. Августом, с которым никто не хочет вставать в пару, и он сверлит взглядом пол, пока его не заметит учительница. У Джонс появится так много друзей, что не останется времени на домашку. С ней захотят познакомиться все одновременно. «Есть идеи, как помочь Джонс влиться в коллектив?» — спросил мисс Фе. Миллер скинул руку. «Могу устроить ей экскурсию по школе. Он был самым популярным мальчишкой в нашей параллели, и все девчонки были от него без ума». Миллер умел показывать обалденные фокусы и мог собрать кубик Рубика за 43 секунды. У него даже есть свой канал на Ютьюбе, называется Мини маг Мне мама сказала, что я смогу завести канал только в 13 лет, а до этого еще ой, как далеко. «Вообще, я подумывал попросить об этом Августа», — сказал мисс Фе. Все уставились на меня, разинов Форты, как будто я только что выиграл миллион долларов в лотереи. В принципе, ощущения были похожие. «Составишь Джонс компанию ее первую неделю в новой школе?» «Конечно!» — выпалил я, хотя от радости мой голос больше походил на писк. «Эй, так нечестно!» — пожаловался Миллер. «Куда Август ее поведет? В библиотеку!» «Библиотека — это портал в иные миры!» — сказала мисс Финниган. «Самая важная часть школы — колыбель чудес, магии и приключений. Правда, Август?» Она мне подмигнула, и я улыбнулся. Если проведу отличную экскурсию и блесну своими лучшими шутками, Джонс вполне может стать моей подругой. А друга мне отчаянно не хватало. После уроков я пошел на тренировку по футболу, и домой мы возвращались уже в темноте. Арчер решил, какую радиостанцию будем слушать. Мне пап никогда не давал выбирать. И переднее сиденье тоже всегда доставалось Арчеру. Якобы потому, что он старше и у него ноги длиннее. А на самом деле папе больше нравилось болтать с моим братом, а мне он просто не знал, что сказать. Арчер выбрал тяжелый рок, и салон наполнился гитарной музыкой. В новостях говорили о звезде футбола с травмой подколенного сухожилия, а в рекламе — о газонокосилках и инструментах. Мне больше нравилась «Фокси-ФМ», но я слушал ее исключительно в наушниках. Если бы папа с Арчером узнали, обозвали бы эти песни девчачьей попсой — а меня принцессой, и посоветовали быть мужиком. «Сегодня ты неплохо подавал, Ави!» — крикнул мне Арчер с переднего сиденья. «В следующий раз крути мяч в обратную сторону, чтобы тебе было удобней», — добавил он, показывая жестами, как это делается. Я показал ему большой палец в знак благодарности, хотя на самом деле мне было плевать в одну сторону крутить этот мяч, или в другую, или между ногами, стоя на голове в костюме курицы. Арчер повернулся к папе и снова завязался в бесконечный разговор о возможности попасть в команду развития талантов. Шансы у Арчера неплохие, если он будет продолжать в том же духе. И о победителях Премьер Лиги в этом году. У них в фаворитах было восемь лучших команд. Папа с Арчером болели за Сидней Суонс, а маме больше нравились кошки Джилонг. Я тоже предпочитал кошек, но никому об этом не рассказывал. «У нас в классе будет новенькая, я помогу ей освоиться», — поделился я, перекрикивая громкую музыку. «Что?» — переспросил Арчер. «Мне поручили помогать девочке, которая приходит к нам в школу», — объяснил я. «Ее зовут Джонс, она из Катона, небольшого города. Он так и называется, что значит хлопок. А между прочим, в Австралии каждый год выращивают достаточно хлопка, чтобы одеть 500 миллионов человек по всему миру». Они пропустили этот любопытный факт мимо ушей, как обычно. Я уже собирался им сказать, что хлопчатник — пустынное растение, привыкшее к дефициту воды, но папа выкрутил звук радио на полный, и у меня едва перепонки в ушах не лопнули. «Е-е-е-е!» протянул Арчер, хлопая ладони по колену в ритм барабанов. «Ладно, не хотите, не слушайте», — пробормотал я и надел наушники. А потом прислонился к стеклу и стал смотреть как на дороге собирается пробка. Жалко, что даже на полной громкости Тейлор Свифт не могла заглушить грубый, нестройный дуэт папы с Арчером. Мы сняли грязные ботинки, помыли руки и бросили школьные рюкзаки в угол комнаты, а уже после этого побежали на кухню. На тумбе нас ждали коробки с доставкой еды из дома Карри, а мама валялась на диване и смотрела телевизор. Она проводила перед ним каждый вечер. Глядел не отрываясь, то в экран, то в свой телефон. В прошлом году закрылся ее магазинчик, и мама очень сильно расстроилась. Зеленой терапия предлагала смузи, салаты и товары, которые не вредят окружающей среде. Деревянные зубные щетки, многоразовые чашки, алюминиевые трубочки для питья. Все считали, что это настоящая золотая жила. А потом дальше по улице открылся фастфуд угольный Чарли. Больше за салатами и трубочками никто не приходил. Все выстраивались в очередь за острой картошкой фри и бургерами с курицей. «Можешь не вставать, Николь», — проворчал ей папа, явно недовольный. «Мы с Лекси уже поели», — ответил мама. «Разогрейте то, что осталось». «То есть мы за вами доедаем». Первое время после того, как мама потерял свой бизнес, он относился к ней с пониманием. А теперь начал говорить о том, что пора бы взять себя в руки и найти другую работу. «Ну и что, если ее мечты не сбылись?» — восклицал он. Они у большинства не сбываются. Мне такой подход совсем не нравился. Мама поднялась с дивана и крепко меня обняла. — Как дела в школе, Ави? — Хорошо. Арчер теперь считал себя слишком взрослым для нежности, и вся ласка доставалась мне. А я был и не против. Мама разобрала наши рюкзаки, бросила обкусанные фрукты и корки от хлеба в компост и сполоснула контейнеры для обеда. — Пора бы вам самим начать все это делать, — сказала она нам. «Вы уже не маленькие». Папа покрутил в руках контейнер с карри и отбросил на мраморную столешницу, повсюду разбрызгав густой красный соус. «Сколько тебе повторять, что я не ем острое, Николь!» Раньше называл маму Ники, а теперь только полным именем. Папа достал из холодильника пиво, а из шкафчика пакет чипсов со вкусом соли и уксуса. «Это детям на обед», — сказал мама, кивая на чипсы. «Очень жаль». — Каря овощной, не слишком острая, хотя бы попробуй, хит. — Не, спасибо, а ты больше совсем не готовишь? — Ничего себе, да я столько всего наготовил для этой семьи, не сосчитаешь. А ты вот уже десять лет на кухню не заходил. — Вот как, а ты попробуй проводить на работе пятьдесят часов в неделю. — Да у меня уже полный занятость, за вами все прибирать, — огрызнулась мама. А еще валяться на диване, смотреть бесконечные сериалы и проверять Инстаграм. Добавил папа себе под нос. У меня внутри все сжималось, когда они ссорились. Папа открыл упаковку, загреб горсть чипсов и передал остальное Арчеру. Они сели в гостиной, хрустя и болтая, а мама схватила мобильник и заперлась в своей комнате, хлопнув дверью. Я вздрогнул. Мне было тяжело видеть маму такой грустной. Я разогрел карри в микроволновке и съел в одиночестве за кухонным столом. Оно оказалось вкусное и ни капли не острое. Я не понимал, зачем папе надо было устраивать сцену. Я принял душ, минут двадцать посидел над невыполнимыми задачками по математике и собрался идти спать. Комната Лекси была как раз по пути, и я замешкался. Жалко, что мне до сих пор надо ложиться с половины девятого накануне учебных дней. Был бы я старше, мог бы посидеть подольше. К этому времени еще даже устать не успеваешь. Я толкнул дверь ногой и заглянул внутрь. В углу стоял обогреватель, наполняя комнату уютным теплом, и на фоне играл тихой легкой мелодии. «Это ты, Ави, хочешь зайти?» – спросил Лекси. «Конечно». Я быстро проскользнул в комнату, и сестра протянула мне весь набор – спицы, начатый шарфик, корзинку с разноцветной шерстью. Я решил, что шарф у меня будет радужный. Надену его на следующий матч Сидный Суанс» вместо того фирменного, колючего, красного с белым. У нас понедельник появится новая ученица, рассказывал я, пока мы с Лекси вязали, не следя за временем. Ее зовут Джонс, и она раньше жила за городом. Я буду помогать ей осваиваться. У нее один глаз искусственный из-за ретинобластомы. Это такой редкий вид рака, обычно возникает у детей до пяти. Один из ранних признаков называется Кори, то есть зрачок становится такой мутно-белый. Здорово, что тебя выбрали ее наставником, Ави сказал Лекси. «Это ответственная работа. Значит, твоя учительница тебе доверяет. А откуда она? Ну, новенькая. Из Катона, небольшого городка. О, мы же там были. Помнишь, заезжали по пути назад из нашего турпохода? Ты тогда ужасно орал, и мама с папой купили тебе мороженое, чтобы наконец успокоить. Хорошие были времена. Расписать тебе всю экскурсию, которую я проведу для Джонс. От самых значительных моментов до менее важных. Разумеется. 7, Джонс. Мы целую неделю выполняли дела по маминым громадному списку и обживались потихоньку на новом месте. В воскресенье вечером, накануне первого учебного дня, я лежала в кровати без сна. Зубы у меня были очень чистые после визита к зубному, а униформа начальной школы Оквуд висела на плечиках, постирная и поглаженная. Я скачал на телефон все нужные приложения, а мама заполнила все бумаги. Единственное, чего я еще не знал, это с кем буду сидеть в классе, с кем играть на обеденном перерыве, сколько вопросов мне задут про мой искусственный глаз. Тебе больно? Можешь его вынуть? А из чего он? счастье ответа ответы я заготовила, и некоторые из них были довольно неожиданные. Конечно, я не могу смотреть фильмы в 3D, равновесие держу неважно, и звездой тенниса никогда не стану, но есть и положительные стороны». Можно напугать кого-нибудь до ужаса, постучав по глазному яблоку. Легко не обращать внимания на тех, кто сидит слева. Глаз можно крутить вверх-вниз. У меня целая коллекция разных глаз. Я часто верчу головой, чтобы все рассмотреть, так что шея у меня очень гибкая. Я лежал и слушал ляск поездов и пикание светофора с пешеходного перехода. Уличный фонарь светил мне в лицо. На ферме все было по-другому. До меня доносились звуки ночных животных, посумов, каал, вамбатов и валаби. За окнами было темно, как в погребе, и меня убаюкивала симфония лягушачьего квакания, стрекотания насекомых, скрипы веток, на которых устраивались на ночь птицы. Я включил свет и достал флешку из коробки с надписью «Джонс» детская. Вообще, мне не полагалось глазеть в экран по ночам, но все равно не спалось. Я воткнул флешку в ноутбук, открыл папку с фотографиями. Жалко, что их больше не принято распечатать на фотобумаге. На одном кадре я, еще совсем маленькая, с перевязанным глазом, сидела на больничной койке, с капкейком в руке и широко улыбалась, вся измазанная в шоколадном креме. Наверное, это сняли после того, как мне удалили глаз. Операция прошла всего за пару дней до моего второго дня рождения. Большинство фотографий из моего раннего детства сделаны в больницах. На некоторых у меня лысая голова, потому что из-за химиотерапии выпадали волосы. Я об этом совсем ничего не помню, но по маминым словам, врачи делали все возможное, чтобы сохранить мой правый глаз. Рак был двусторонний и влиял на оба глаза. От раковых клеток пытались избавиться и химиотерапией, и лучевой радиацией, и, и криотерапией. Пробовали заморозить, и лазером. Я была очень болезненным ребенком, и на лечение ушло несколько лет. Но они все-таки справились. Для меня эти врачи настоящие супергерои. Утром мама причесала мне волосы и заплела в тугую косу с ярко-синей лентой в тон школьной форме. Кожа на голове покалывала, но я не стала жаловаться, потому что это был мой первый день в Оквуде. А родители считали, что очень важно произвести хорошее впечатление. Вообще стиль у меня вовсе не аккуратный и прилизанный, а наоборот. Поэтому после того, как мама вышла из комнаты, я сняла ленту, резинку для волос и четыре невидимки и тряхнула волосами, чтобы они свободно легли на плечи. А потом расстегнула верхние пуговицы на своей рубашке с длинными рукавами. Иначе дышать было невозможно. Еще сняла колючий свитер и сунула его в рюкзак, а вместо школьных туфель обулась в кроссовки со шнурками, украшенными миниатюрными альпаками. Мама смерила меня взглядом, когда я вошла на кухню. А где косичка новой туфли? Это не в моем духе. Что ж, признала она, справедливо. Папа остановился у места поцелуев и прощаний, где родители высаживали детей перед школой. Наш пикап странно здесь смотрелся, со своим буферным брусом, грязевыми щитками и грязными шинами с налипшей на них соломой. Из обычных чистых машин выходили ученики с рюкзаками, папками, спортивным минуторем и музыкальными инструментами, спешили на уроки. Половина учебного года уже прошла, и ощущение у меня было такое, будто я пытаюсь сесть на карусель, которую уже запустили. В моей старой школе не отводили особый уголок для прощаний, и припарковаться было несложно. Обычно все стояли у ворот и болтали до первого звонка. «Хорошего тебе дня!» — пожелал папа. За нами просигналила машина, и мама пробормотала себе под нос. «Можете подождать». «А мне сегодня обязательно идти?» — спросил я. — Может, вообще буду заниматься из дома? Во время пандемии у меня это неплохо получалось. — Отличная идея, — согласился пап, Нам с дядей Питом не помешает хорошее подмастерье. Сегодня мы чиним сломанный туалет. Такой забитый, вонючий. Вот, думаю, из твоей лохматой шевелюры вышел бы первосортный ёршик. Я прижал рюкзак к груди. Сердце вдруг заколотилось, как бешеное. Я всю жизнь ходил только в государственную школу Катона. Вдруг мне не удастся здесь освоиться, и со мной никто даже говорить не станет. Пойдем, Джонс, твоя учительница, мисс Фенниган, выбрала одного ученика из класса, чтобы он помог тебе освоиться в новой школе. Как там ее звали? Вроде месяц какой-то. Апрель, май. Точно, август. Наверное, он тебя уже ждет. За нами снова раздался гудок, на этот раз более затяжной и менее вежливый. «Пора шевелиться, пока нас не оштрафовали за нарушение каких-нибудь правил», — сказал папа. Я поцеловал его в колючую щеку и осторожно свесил ноги из машины. Мама взяла меня за руку, и мы вместе пошли ко входу. Здание тут было намного крупнее, чем у школы в Каттоне. «Сначала идет к регистрации, потом в класс», — скомандовала мама. Прозвенел звонок, и мимо нас хлынул поток учеников. Мама ласково стиснула мою руку. «Все будет хорошо. Первый день всегда непросто». Рядом с кабинетом сидел мальчишка. На вид мой ровесник и читал книжку. «Август?» — позвала мама. Ей пришлось еще дважды повторить его имя, прежде чем он встрепенулся и вскочил на ноги. Книга ударилась о пол с громким стуком. «О, извините, привет. Это я, Август Гентинг». «Очень приятно», — ответила мама. «Я миссис Керби, а это Джонс». «Меня к вам направила моя учительница, мисс Фенниган. Я провожу Джонс на урок». Мальчишка не вступал мне ростом, а для своего возраста я была довольно высокая. И волосы у него походили на мои, каштановые, вьющиеся, относительно длинные. Меня немного удивило, почему Август так нервничает. Это же я здесь новенькая, а не он. Мы сели рядом, а мама отошла поговорить с регистратором. Между нами повисла тишина, но я не знала, что сказать. Мимо проходили учителя, и один ученик постарше забежал в кабинет, чтобы заполнить бумажку об опоздании. — Почему учебники математики такие грустные? — неожиданно спросил Август. Я наморщил лоб. — Не знаю. В них слишком много нерешенных задачек. — Дурацкая шутка, — честно сказал я, и он ответил. — Знаю. Август болтал ногами и в один момент нечаянно толкнул стеклянный журнальный столик, обрушив стопку школьных журналов. Регистратор бросил на него осуждающий взгляд. «Почему тебя зовут Джонс?» Меня часто об этом спрашивали. Имя необычное для девочки. «Это была мамина фамилия до того, как она вышла за папу». «А, ясно. Кстати, можно спросить, какой глаз у тебя искусственный?» Спросил Август, складывая журнал обратно в стопку. Обычно меня спрашивали про глаз в первые же минут пять разговора. Порой я жалел, что не потерял какую-нибудь менее заметную часть тела, скажем, мизинец на ноге, а не то, что у меня прямо на лице. Левый. Врачи это называют глазной протез. Август сощурился. Выглядит как настоящий. Из чего он? Из органического стекла. Его покрасили вручную, а сосуды изобразили из очень-очень тонких нитей. Август кивнул подался ближе. Сложно было сказать, что он чувствует, восторг или омерзение. По моему опыту, искусственный глаз вызывал либо одно, либо другое. Его можно вынуть? Да, но мне редко приходится это делать. Я с ним и сплю, и плаваю, и все такое. Он как шарик? Нет, он полый внутри, покрывает орбитальный имплантант, который занимает место настоящего глазного яблока. Мне делают новые протезы по мере того, как растет глазница. Круто. И много у тебя их было? — Очень. Я все сохранила. — А в Катоне ты жила на ферме? — Ага. У нас была своя запруда, отаровец, курятник и две альпаки. — А ты знала, что альпаки — самые маленькие представители семейства верблюдов? И они общаются друг с другом невербальными сигналами. — Нет, не знала. Мама подошла к нам и улыбнулась. — Мы закончили. Готовы встретиться со своими новыми одноклассниками, Джонс. Мне было уже не так страшно идти в класс, потому что со мной был август. Пожалуй, первый день в новой школе будет все-таки неплохой. Да, пойдем. Зайти вместе с тобой? Спросила мама, когда мы остановились у двери. А можно? Конечно. В моем возрасте уже следовало бы справиться одной, но я пока не готова была отпустить маму. Все смотрели на меня, как на инопланетянина с тремя головами, на которых покачивались зеленые антенны. Я крепче сжал мамину руку, слушая, как мисс Фенниган представляет меня классу. «Привет, Джонс!» — нараспев произнесли ученики. «На ферме я бы встал на заре, чтобы покормить куры и проведать Лулу и Лалу на пастбище. Папа развел бы огонь в камине подбросил туда дрова, и мы с ним поздравтракали бы с добными лепешками с медом. Я бы приехал в школу на велосипеде и еще успел бы поиграть с друзьями в мяч до звонка». — Все в порядке? — прошептал мама. — Да, теперь можешь идти. — Не могу, ты держишь меня за руку. Ой, извини. Я ее отпустила, и мама наклонилась меня обнять. Ее слезы намочили мне щеку. Наверное, я бы тоже расплакалась, если бы она задержалась еще на минуту. А такое первое впечатление было бы не из лучших. — Я хочу казаться храброй и сильной. Обычно я такая и есть, только не сегодня. — Мисс Финниган. Вышла я вслед за мамой поговорить с ней в коридоре. Я видел стеклянное окошко на двери, как они смеются и улыбаются друг другу. Похоже, маме понравилась моя учительница, да и мне тоже. У нее яркое платье с узорами, розовые серьги, кольца. Волосы седые, но с выкрашенными сиреневыми прядями. А из-под рукава виднеется татуировка, черное перо. В классе сразу все заговорили, как только мисс финиган вышла. Какой-то мальчишка запустил бумажным самолетиком в лоб августа, а тот даже не рассердился, молча смял бумагу и выбросил мусорку. Будто для него это было обычное дело. «Джон, садись со мной!» — крикнула девчонка с длинным рыжим хвостиком. «Какой у тебя глаз фальшивый?» — спросил мальчишка, который бросил самолетик. «Он болит?» — спросил его приятель. Мисс Финниган вернулась в класс и хлопнула ладоши. Все тут же затихли и захлопали в ритм. «Господи, пятый Е! Меня не было всего минут, а вы уже устроили тут зоопарк. Август, покажи Джонс, где ее шкафчик, и проведи экскурсию по классу. Остальные пока займутся в оч. «Что это значит?» — шепнул я Августа. «Все отложили и читаем. Мое любимое занятие в школе». «Мое тоже». Мы пошли мимо интерактивной доски и письменного стола «Мисс Фе», так ее все называли для краткости. «Там царил беспорядок» а на ее ноутбуке красовалась наклейка со смешным человечком. В дальнем конце класса был обустроен уголок для чтения с двумя книжными шкафами и пушистым синим ковром в звездах. На некоторых полках стояли белые папки, подписанные разными именами. Джордж, Тео, Аре, Липин, Миллер. Я быстро нашла свое. Джонс Кёрби. Август достал мою папку и пролистал. Это твоя папка и рабочая тетрадь. Я в ужасе смотрел на пустые страницы. У других папки чуть ли не лопались от рисунков, бумажек с рассказами, задачек по математике. Разве я успею их нагнать? Интересно, чем сейчас занимаются мои бывшие одноклассники? Им меня не хватает? Я нацарапал свое имя на обратной стороне столешницы, моей старой парты, и сказал об этом Тейлор с Ханной, чтобы они его нашли. Мне хотелось, чтобы там навсегда осталась частичка моей души. Я приметил уютное кресло чуть в стороне, рядом с лампой для чтения. Было бы здорово устроиться в нем и провести там весь день до конца уроков. В школе в Катоне все давно ко мне привыкли и относились как к обычному человеку, а здесь я была в центре внимания, и это немного утомляло. — Это кресло уединения, — сказал Август. — Туда отправляют тех, кто плохо себя ведет? — Нет, тех, кто хочет побыть один. Я часто там сижу. Все читали, и тишину только изредка нарушали громкие смешки двух приятелей, которые вместе сидели над книгой, соприкасаясь головами. «Джордж и Тео, не отвлекайтесь, пожалуйста», — попросила мисс Фе. «Так, ну хватит, пора вам разделиться. Джордж, вставай!» Джордж вздохнул и побрел по классу искать себе другое место. Всего в классе было четыре стола, по шесть ребят за каждым. Вместе со мной в классе насчиталось двадцать пять учеников, В моей старой школе нас было всего четырнадцать. Я не привыкла к таким большим шумным компаниям и боялась, что не смогу сосредоточиться на учебе. «Мы сидим здесь», — сказал Август. «Этот стол ближе к доске, так что тебе будет лучше видно. Вот твой стул». Я взяла книжку и слегка наклонила, чтобы смотреть на страницу правым глазом. Мне всегда нравилось читать, но в последнее время буквы смазывались, расплывались, и я разбирал их с трудом от этого у меня начинала болеть голова. Я смотрел, сгадая, сколько времени у меня уйдет на то, чтобы здесь освоиться. Может, это место никогда не станет мне родным. Какие-то ребята шептали за соседним столом, обсуждали мои глаза и спорили, какой из них искусственный. «Левый, потому что он как застывший», — говорила одна девочка. «Такое чувство, будто у нее к сказал ее сосед и скорчил рожу. Я уткнулся носом в книжку. Мне уже не терпелось вернуться домой и устроиться на диване в обнимку с ринга. Глава 8, Август. Джон Скёрби классный во всех отношениях. На рюкзаке у нее карабины для скалолазания а в кроссовках розовые шнурки с узором из миниатюрных альпак. Она рисует забавные каракули в своей рабочей тетради и всегда выдерживает паузу, прежде чем что-то сказать, как будто хочет подобрать идеальный ответ. После урока все ее окружили и стали расспрашивать о том, почему она ушла из прошлой школы. «Тебя исключили?» — предположил Миллер. «Нет, что ты!» — воскликнул Джонс. его попросил ее вынуть глаз и показать ему, как он будет выглядеть с другой стороны. Лепин сказал, что настоящий глазной яблоко скользкое, и ей было интересно, протест такой или нет. Джонс на все отвечал, но ей явно становилось немного неуютно. Я начал переживать, что все уж слишком на нее наседают. У меня такое бывает, и в груди от этого все сжимается. И сейчас меня оттеснили назад, так что к Джонс было даже не протолкнуться. Впрочем, ей, наверное, уже и не нужен был назначенный учительницей помощник вроде меня. Я поплелся к выходу, но тут она меня кликнула: Подожди, август. Я обернулся и увидел, что ей удалось вырваться из толпы. Разве ты не обещал все мне тут показать? Да, но теперь все хотят с тобой общаться. Это просто потому, что я здесь новенькая, а мне хочется общаться с тобой. Я улыбнулся и расправил плечи. Может, мисс Фэй все-таки не зря меня выбрал. «Куда сначала? В библиотеку? На игровую площадку? Буфет?» «На площадку», — решил Джонс. «Как, не в библиотеку?» «По-моему, это было лучшее место в нашей школе. Мы могли бы завалиться на кресло-мешки и почитать что-нибудь вместе». «А на площадке есть лазалки?» — уточнил Джонс. «Да». «Тогда точно на площадку». «Ладно, нам сюда». Пока мы шли, я показывал на все интересное. Фонтанчики для питья, медкабинет... Небольшой огородик, спортзал, театральный зал. Ваша школа просто огромная, сказал Джонс. Моей было всего 150 человек, а у нас 850. На площадке было очень оживленно. Джонс разулась, сняла носки и побежала к большой лазалке. — Ты не идешь? Нет, спасибо. Я здесь подожду. Я немного боялся высоты, и мне не нравилось все, от чего кружилась голова. Даже на качелях меня укачивало. Джонс залезла наверх, как обезьянка, легко встала в полный рост на узкой платформе и подняла руки к небу, не теряя равновесия. Сердце у меня тревожно заколотилось, как будто это я сам там стоял. Как можно быть такой бесстрашной? У нас на площадке резиновое покрытие, на которое не больно падать, но я все равно переживал, как бы Джонс не упала. Поэтому на всякий случай подошел ближе и вытянул руки. Мне вряд ли хватило бы сил ее поймать, но можно было хотя бы смягчить падение. А то как бы я объяснил мисс Фе, почему новенькая, ответственность за которую лежит на мне, сломала руку в первый же день? «Может, не надо там стоять? Как-то опасно это!» — крикнул я. Она села на корточки и одарила меня улыбкой, широкой, как щедрая долька арбуза. «Забирайся, Август. Отсюда видно океан». Миллер подошел к нам, посмотрел, как Джонс снова встает и вытягивает шею, разглядывая гавань за портовыми складами. А потом она сунула ноги на подперекладину и покачнулась взад-вперед, как цирковая артистка. «Разве новенькой не стоит быть осторожнее?» — спросил Миллер. «С фальшивым-то глазом». «Это глазной протез. Ее зовут Джонс, а не новенькая», — ответил я. «Но знаешь...» То, что мисс Фе выбрал тебя с ней нянчиться всю неделю, это еще не значит, что вы друзья. С этими словами Миллер ушел на поиски более интересных собеседников. Тут с неба упал что-то маленькое и круглое. Я растерялся и не успел его поймать. А потом упустил взгляд и увидел, что с земли на меня смотрит искусственный глаз. Наверное, он выпал. Я поспешно накрыл его ладони, чтобы больше никто не заметил. Джонс, ты тут кое-что потеряла. «Иду!» Она быстро спустилась, и я передал ей протез. «Отведешь меня в медпункт? Мне надо его помыть и вставить обратно». Я молча кивнул, все еще потрясенный произошедшим. Джонс рассмеялась. «Видел бы, как у тебя лицо вытянулось. Неужели раньше не доводилось глаза ловить?» Джонс промыл глаз и вставил его обратно. После этого мы купили обед в школьном буфете. Я выбрал тост с ветчиной, сыром и помидором. Она сэндвич с медом и сливочным маслом. А еще мы взяли по небольшому мафину с шоколадными каплями. «Как ты можешь это есть?» спросил Джонс, когда Ян откусил теплый кружок помидора и блаженно прикрыл глаза. «Это же самый мерзкий овощ из всех! Вообще-то у помидора есть семена, и плоды развиваются из цветков, а значит, с ботанической точки зрения, это фрукт». «О! Научное название помидора саланом lycopersicum. То в переводе означает «волчий персик». Он принадлежит тому же семейству, что и Белина, поэтому его долгое время считали ядовитым и боялись употреблять в пищу. Волчий персик? Вот как? Обычно я не разбрасываюсь фактами в школе, чтобы Джордж и Тео не обзывали меня занудой. Но Джонс можно было доверять. Я даже ей признался, что учусь вязать. А у нас на ферме росли волчьи персики – сказала она. А еще капуста, шпинат, земляник, малина, базилик, лимон -грас. Ты скучаешь по ферме? Джонс изменился в лице. Теперь она выглядела не бесстрашной покорительницей вершин, а обычной девочкой, которая снедает тоска по дому. Да, очень, сказала она, откладывая сэндвич. Больше всего по животным и тишине. В городе слишком шумно. Мы живем рядом с железной дорогой, и грохот поездов не дает мне спать по ночам. — Ты к нему со временем привыкнешь, — заверил ее я. — У нас под окнами широкая улица, и по ней постоянно ездят машины, но я этого даже не замечаю. — Привыкнуть много к чему можно, но это еще не значит, что человеку будет лучше, чем в прошлой жизни, — возразил Джонс. Я сразу подумал про футбол и про то, что не умею за себя постоять. — Ты станешь скалолазом, когда вырастешь? — спросил я, уже не рассчитывая на ее компанию в библиотеке. Может быть, или ученым, или марафонцем. Было бы здорово забраться на гору Килиманджаро. Это вулкан в Танзании. Я представил, как она стоит у кратера с бурлящей лавой, и душа у меня ушла в пятки. «Ты маффин есть будешь?» — спросил Джонс. Я помотал головой и подвинул его к ней, очень надеясь, что мы и завтра будем обедать вместе. Я бы весь год отдавал ей свои маффины с шоколадом, лишь бы она согласилась со мной дружить. После уроков я сел на велосипед, поехал вдоль места поцелуев и прощаний, и тут мне просигналила машина. Передо мной остановился красный пикап, и Джонс выскочил из него, размахивая руками. Я повернул к ней и затормозил. — Придешь ко мне в гости в следующую пятницу? — спросила она. — То есть, ей все-таки хотелось со мной дружить? — Да. Несколько секунд мы стояли молча и улыбались друг другу. Я думал о том, что сегодняшний день прошел просто замечательно. Мне не терпело все пересказать маме с Лекси. «Ну, мне пора», — наконец произнесла Джонс. «Увидимся. Пока». Я поехал домой длинным путем через парк. И не по ровной дороге, а по такой бугристой, которая предназначена для трюков на велосипедах. Вообще мне не нравится быстрая езда, но сегодня я подскакивал на подъемах и мчался вперед, широко улыбаясь. Даже в машине... По пути на футбольное поле и во время разминки я не переставал улыбаться, и папу это начало раздражать. смотри эту глупую хмылку с лица, Август, выглядишь как Джокер. На тренировке Тео едва ли не вскарабкался на меня, чтобы перехватить мяч, и я рухнул лицом в траву. Недавний царапин на колени снова закровоточил. А он даже не изменился. «Молодец, Тео!» — крикнул мой папа. «Как дела у твоей подружки новой?» — спросил Тео. Он крутил мяч в руках, дожидаясь, пока я поднимусь, и можно будет провести штрафной удар. «Повезло тебе, что она наполовину слепая и не видит, какой ты урод!» Я привык к его нападкам, но меня сильно рассердило, как он говорит о Джонс, хотя совсем ее не знает. «Может, зрение у нее и слабое, но она в десять раз умнее и храбрее тебя, и однажды заберется на гору Килиманджаро». «Да ну, подумаешь!» — фыркнул Тео. И закричал, показывая на мое колено. «Тренер, у нас тут кровь!» Тео забил третий гол, а я вышел из игры с окровавленным коленом. «Опять колено повредил», — недовольно проворчал папа. «Иди в медпункт, обработай. Ты как будто хрустальный». Остаток тренировки я провел на скамье запасных с перебинтованным коленом. Я достал из рюкзака новую книжку, которую сегодня взял в библиотеке, и стал читать «При свете прожекторов». Мне вспомнил, что в следующую пятницу я пойду в гости к Джонс, и на лице у меня снова заиграла улыбка. Дома папа с Арчером ушли ужинать в гостиную, чтобы посмотреть записи матчей. Лекси занималась уроками у себя в комнате. Я сидел один за кухонным столом, пока ко мне не присоединилась мама. — Как тебе новенькая скоттона? — спросила она, потягивая красное вино. «Джонс Керби — Джонс Кёрби — самый классный на свете, — ответил я. Мама улыбнулась и похлопала меня по руке. Уверена, она подумала о тебе то же самое. Мне было очень приятно, что мама так сказала. Но сам-то я знал. Никто не думает при первой встрече со мной, ничего себе, август Гентинг, такой изумительный, уникальный, несравненный. Нет, минут спустя мое имя уже забывает. Можно я пойду к Джонс в следующую пятницу после школы? Конечно, воскликнул мама. Она явно очень за меня обрадовалась. Я уже давно никому не ходил в гости. Глава девятая. Джонс. Я сидела за обеденным столом, который мы совсем недавно собрали поставили, и рисовала. Мы уже достали все из коробок и подготовили их к переработке. Даже картины на стены повесили. И первые две недели в школе у меня прошли неплохо. Мы с Августом каждый день обедали вместе. Пару дней спустя все забыли о том, что я новенькая, и перестали задавать вопросы. А мисс Фэ оказалась лучшей учительницей на свете. И мне очень нравилось играть на площадке с лазалками. В общем, школа была не такая, как в Катоне, но все равно хорошая свернул свернулся калачиком на соседнем стуле и дремал под вечерним солнышком. Он же перестал прятаться в ванной и начал потихоньку обживаться в квартире. Тут в дверь позвонили, и я сразу скочил. «Это Август!» На экране из камеры безопасности можно было разобрать мутный черно-белый силуэт, который махал мне рукой. Позади него стояла женщина в круглых солнечных очках с тугими кудряшками. «Наверное, мама Августа!» «Привет, поднимайся!» — крикнул я в динамик. Мне было сложно привыкнуть к этой камере. На ферме мы даже дверь не запирали. Гости сами открывали заднюю калитку, снимали уличную обувь и заходили в кухню, даже не постучав. И почти всегда приносили какую-нибудь выпечку или свежий урожай. Пап сразу угадывал, кто пришел, просто по шагам. «Это ты, Рик!» — кричал он из коридора или с веранды. «Ставь чайник, я сейчас подойду». Мы с мамой вышли на лестничную площадку. Я нервно переминалась с ноги на ногу. Август был моим первым гостем на новом месте. Я уже составил целый список идей, чем можно заняться, чтобы не заскучать. Первое. Поесть булочки со сливками и джемом. Второе. Показать Августу мою комнату. Третье. Урок вязания. Четвертое. Август останется на ужин. Пятое. Посмотрим фильм. Август бежал по лестнице, перескакивая через ступеньки. Странно было видеть его не в школьной форме, а в джинсах и толстовке с капюшоном. «Для вязания все принес?» — спросил я. Он просиял и выудил из рюкзака спицы и разноцветные нитки. А вот его мама нахмурилась. «Ты еще вяжешь, Ави? Смотри, чтоб папа тебя за этим не застал!» Август помрачнел. «Почему у Лекси можно, а мне нельзя?» «Ты же знаешь папу!» «Давай не будем сейчас об этом», — тихо произнесла его мама и обратилась к моей. «Привет. Зовите меня Ник. Спасибо, что пригласили Августа. Ему было очень приятно. А я Хелен. Мы правда рады, что он пришел. Благодаря ему наш Джонс быстрее осваивается в новой школе. Он отличный помощник, постоянно шутит и сыпет интересными фактами». «Да, на него это похоже», — сказала мама Августа, снимая очки. Она улыбалась, но лицо у нее выглядело усталым, а глаза грустными. «Заходите, выпейте чаю или кофе», — предложила моя мама. «Я испекла булочки, они еще теплые, нежные и пышные, не те камни, которые в кафе подают. Не хочу хвалиться, но я получил за них серебряную медаль на шоу-выпечке на пасхальной ярмарке Каттона в прошлом году. «Хо, мне очень жаль, но я не могу», — ответила мама Августа. «Уже запланировал на сегодня дела». Ну, Август, будь умницей, не забывай о вежливости. Вернусь за тобой через несколько часов. Мисс Гентинг ушла, и мама тихонько вздохнула. Но почему здесь все всегда так заняты? Мы вернулись в квартиру, я заметил, что на обеденном столе лежит праздничная скатерть в красный цветочек. А еще мама достала красивые фарфоровые чашки, синие с белым. Она все подготовила для вечернего чая с миссис Гентинг. Мне стало за нее обидно. Маме тоже хотелось найти друзей в новом городе. Мы съели по две большие теплые булочки с домашним ягодным джемом и сладкими взбитыми сливками, а потом я отвела Августа к себе в комнату. Папа уже поставил там кровать-чердак из секонд-хенда, а я прикрепил несколько фотографий к большой пробковой доске на стене. Мама для меня распечатал пару снимков с флешки, где я совсем кроха еще немного с нашими животными с фермы, которые не могли поехать с нами. «Что будем делать?» — спросил Август. Я достал список из кармана и зачеркнул первые две строчки «Поесть булочки со сливками и джемом и показать Августу мою комнату». «Можно взглянуть на твою коллекцию глаз?» — спросил Август. Я замешкалась, пока не уверенной стоит ли ему доверять. Мы знали друг друга всего две недели. Впрочем, Тейлор с Ханной я знала всю свою жизнь, Они до сих пор не ответили на мое видеосообщение в первую неделю в Оквуде. «Если это лично, ничего страшного», — добавил Август, «но я никому не скажу честное слово». Я посмотрела, как он ерзает на стуле и кудряшки щекочет ему лицо. Вспомнила все шутки, которые он поднимал мне настроение, Все интересные места, которые он показывал мне в школе. А еще он всегда делился со мной маффинами с шоколадом и знал столько удивительных фактов, сколько у меня в голове не поместилось бы. Я достал из шкафа свою шкатулку с сокровищами. В ней хранились журналы, блокноты для рисования, стеклянная банка, в которую я положила немного земли с нашей фермы, рыхлый ярко-оранжевый, медали за соревнования по бегу, мягкие игрушки, родители собирались их все отдать на благотворительность, но часть я спасла, и, наконец, жестянка с коллекцией глазных протезов. Август оперся ладонями о колени и затаил дыхание, наблюдая за тем, как я медленно поднимаю крышку. Это все результат кропотливой работы специалистов по протезированию, торжественно произнесла я, покрашено вручную, сделаны ровно под мою глазницу, настоящее произведение искусства. И я их, кому попал, не показываю, имей в виду, Август осторожно взял в руки один из протезов и стал внимательно его рассматривать. Как их делают? «Сначала выжимает силикон в мою глазную ямку. Он такой прохладный, но больше я ничего не чувствую. Потом делают макет из воска. Потом уже гипсую форму, ее раскрашивают. На это уходит уйма времени. И специалистов на всю Австралию можно по пальцам сосчитать». «Может, я выучусь на эту профессию», – задумчиво произнес Август, раскладывая глаза в ряд по размеру. Я посмотрел на них и подумал о том, Как сильно выросло за все это время. За окном пошел дождь, и небо потемнело. Так что мы решили никуда не выходить. Сидели в комнате, коротали время за играми в телефоне и забавным видео на ютюбе. Мои родители прилегли на минутку у себя в спальне. Они любили вздремнуть немного перед ужином. Папе было уже 54, а маме 52. Они у меня старше, чем родители других ребят моего возраста. Им чаще нужно отдыхать, особенно папе. Он работает, не покладая рук, с утра до вечера, и у него болят спина и колени. Ринго взглянул к нам в комнату. Я заметил, что кончик хвоста у него подрагивает. Поэтому слегка встревожился, как бы он не вцепился Августа в руку. Но Ринг наоборот, замурлыкал и подтолкнул его головой, требуя ласки. «Ты ему нравишься», — сказал я. «Надо же, обычно он всех сторонится, кроме меня, разумеется». Ринго плюхнулся на пол и перевернулся с пузом кверху, вытянув лапы во все стороны. Август погладил его по животу свободной рукой. Другой он держал телефон со включенной игрой. Я улыбнулась, радуясь про себя, что моему коту тоже понравился Август. Чуть позже, когда игры нам надоели, Август показал мне свой радужный шарфик, уже наполовину готовый. Я провела пальцами по мягкой шерсти. Наверное, много времени у него на это ушло. Ничего себе, и все сам. Лекси мне помогал, моя сестра. Научишь меня? Конечно. Я взял для тебя спицы. Какой цвет хочешь? Я выбрал ярко-желтый. Он напоминал желтки из куриных яиц с нашей фермы. В городе они почему-то были бледнее. Мама подозревала, что как раз из-за этого омлет получается не такой вкусный. Может, нам пора перестать все сравнивать? Август набрал петли мне на спицы и показал, как правильно их держать. Спицы выскальзывали у меня из пальцев, как вареные макаронины. После пятой ошибки я не выдержал и отложил вязание. Тем более, что и глаз у меня разболелся. «Если честно, мне плохо видно петли», — признался я. После этого Август долго молчал, потом снова заговорил. Лекси вяжет в темноте, когда мы с ней смотрим фильмы, и даже не глядит на свои пальцы». «А у меня тоже сначала совсем не получалось. Я вечно спускал петли, и в шарфе появлялись огромные дыры. Но мы можем сделать перерыв, если хочешь. Поиграем на столку или посмотрим кино. Подожди, я еще раз попробую. Повтори, пожалуйста, что там надо делать?» Я снова взялась за спицы, на этот раз полагаясь на советы Августа и стараясь даже не смотреть на вязание, ориентируясь только по его голосу. «Вот так?» — спросил я, вытягивая петлю. «Отлично!» Постепенно я начала разбираться, что от меня требуется, и сама провязала целый ряд, без подсказок. К тому времени, как пришла миссис Гентинг, у меня был готов ярко-желтый квадратик, а август почти закончил свой шарф. Поздно вечером, когда я уже ложилась спать, папа зашел пожелать мне спокойной ночи. Он взял мой желтый квадратик и покрутил в пальцах, тихо присвистнув. «Довольно неплохо для первой попытки». «Знаешь, моя мама прекрасно вязала крючком. Почему бы тебе не попробовать?» «Вязание — это не для меня. Мне больше нравятся приключения». «А, ну, конечно. Кстати, об этом. Пойдем завтра утром на занятия по спортивному скалолазанию». «Скалолазание? Правда?» «Да, я нашел скалодром неподалеку. Что думаешь? А в следующий раз поедем в национальный парк за городом». «Ой, с радостью. Спасибо, пап. Тут не так уж и плохо. Мы скоро приживемся». — Знаю. В эту же минуту на станции со скрежетом затормозил прибывший поезд. Мы оба поморщились. — Хотя затычки для ушей, пожалуй, не помешают, — добавил папа. Глава десятая. Август. Перед субботним матчем первым премьер-лиги мы собрались для ежегодной фотографии всей команды кошек Лейн -Кофф. Нас выстрелили в три ряда, и я хотел спрятаться сзади, как обычно, но на этот раз папа что-то шепнул фотографу и показал на меня пальцем, как на преступника. «Номер 31. В первый ряд», — скомандовал фотограф. Я протолкнулся через толпу и встал между Джо, который ухмылялся и поигрывал мышцами, и Раферти, который с гордостью держал в руках футбольный мяч на самом деле это было место для уважаемых игроков и я буквально коже чувствовал как джордж стео сверлят меня взглядами с края ряда все знали что я не заслуживаю стоять в центре август придержи мяч вместе с раферти сказал папа и все кричим футбик рулит раферти поделился со мной мечом и я пробормотал футбик рулит хотя про себя подумал футбик отстой Фотограф так долго щелкал камерой, что у меня щеки заболели от натянутой улыбки. Наконец мы закончили, и Джордж и Стеу пробежали мимо, толкнув меня с обеих сторон. «Смотри, не спорт нам этот матч, Август!» — прошепели они. Только я не мог играть лучше, как бы не старался. Иначе перехватывал бы все мячи и забивал все голы, как Раферти с Арчером. Родители собрались у поля, дрожа в пуховиках и грея ладони о стаканчике с горячим кофе. Я остался в ветровке, чтобы совсем не замерзнуть, и топал по газону, пытаясь разогреть онемевшие ступни. Впрочем, несмотря на холодину, я рассчитывал провести начало матча на скамье. Мы играли против бульдогов Вестбрука, которые занимают второе место в рейтинге лучших команд и полностью соответствуют своему названию. «После матча с этим ребятами я всегда ухожу с поля, весь в синяках и царапинах». «Удачи, Ави!» — крикнула мама. Она мне улыбнулась, но мимолетно. Сегодня утром папа набросился на нее с обвинениями. Говорил, что надо не валяться в кровати, а поддерживать работу мужа и увлечения сыновей. Какой пример ты подаешь нашим мальчикам? Лежишь целыми днями, ничего не делаешь. Я хотел за нее заступиться, но ничего не сказал, потому что мы опаздывали. А папа и так был сердитый. Арчер вообще не обратил внимания на всю эту сцену. Он таращился в свой телефон, наверное, переписывался с очередной подружкой. В итоге мама встала и пошла с нами. В машине родители не обменялись ни словом. А когда мы приехали, разошлись по разным концам поля. Пожалуй, было бы лучше, если бы мама осталась дома. И я тоже. Приготовили бы оладушки на завтрак, поели бы их вместе с Лекси под приятную музыку. Большую часть матча я провел на скамье запасных. Команды шли нос к носу, и папа не хотел рисковать. Я же мог и противнику случайно подать, и мяч потерять. Но в последней четверти Джо подвернул ногу, у Джорджа заколол в боку, и у папы не осталось выбора, кроме как выпустить меня на поле. «Август, давай вперед! Не бойся мяча сынок, ног, участвуй в игре!» Я не стал его слушать и первое время держался в стороне, стараясь никому не мешать. Последние минуты матча я стоял у вражеских ворот далеко-далеко от всей суматохи, но тут новин пнул мяч с такой силой, что тот приземлился прямо передо мной. Все давно забыли о моем существовании, и я оказался совершенно один. Перед воротами. За 30 секунд до конца тайма, пока счет был равен, но если бы я забил гол, мы бы победили с отрывом в одно очко. «Бей по мячу, Август!» — заорал папа. Лицо у него было прямо багровое, и на лбу вздулись вены. Я запаниковал и ударил по мячу, особо не целясь, просто в общем направлении ворот. Он покатился по земле, и обе команды бросились за ним. Успеет он пересечь черту до конца тайма или нет? Я затаил дыхание, глядя на то, как мяч последний раз перевернулся и очутился за белой линией. Раздался длинный свист арбитра, и сразу после него завыла сирена. Я забил решающий гол. Новин подбежал ко мне, оторвал от земли и закружил. Бульдоги выглядели не менее потрясенными, чем я сам. Они молча побрели прочь, а моя команда сразу стала праздновать внезапную победу. Даже Джордж Стео похвалили мой гол, и все собрались вокруг меня, как возле героя. «Отличный удар, Ави!» — крикнул Раферти, хлопнув меня по спине. Я прямо удивился, что он помнит мое имя. Райферти тоже метил в команду развития талантов, как и Арчер. В мире футбола на школьном уровне он был своего рода знаменитость. Его папа играл за Сидный Сонс и иногда появлялся в телевизоре. Наверное, мне следовало быть на седьмом небе от счастья, но я понимал, что теперь мы попадем в полуфинал и через пару недель будем играть против команды, которая еще страшнее этой ядовитых морских змей Уиллоби. «Август, кто бы мог подумать, победный гол, черт подери!» — восклицал папа, хлопая меня по спине, как Раферти до этого. На секунду он приобнул меня за плечи, и я подумал, что это очень приятно, когда папа тебя обнимает. «Я тобой горжусь, сынок!» — произнес он. Сколько раз у него был повод сказать мне то же самое. Например, когда я победил в художественном конкурсе в третьем классе, и мой рисунок опубликовали на обложке нашего школьного журнала или когда меня объявили лучшим учеником триместра, или когда я работал с освещением на постановке мюзикла «По волшебнику страны Оз», в котором играли ребята из пятого и шестого классов. Папа прокашлял, убрал рук с моего плеча и протер глаза. Он что, плакал? Из-за дурацкого, нечаянного гола? Тут Арчер подошел ко мне со спины, схватил за шею, зажал под своей потной подмышкой и взъерошил мои волосы кулаком. «Ави, ты в полуфинале. Золотой гол, а?» Само собой, его команда тоже прошла. Он забил шесть голов, и два забили с его подачи. «Спасибо, Арчер. Он редко вел себя так вот, по-братски. Жалко, что мы с ним не были близки. Конечно, мы не ссорились, как другие братья, не сражались за пульт от телевизора или приставку, не таскали вещи друг у друга, не спорили, кто победил в уличном крикете». Да, мы не ругались, но и почти не разговаривали. Я видел его каждый день, но он все равно казался чужим. Мама подбежала ко мне и крепко обняла. Отлично сыграл, Ави, и ты тоже, Арчи. Ну? Ну что, кто хочет угоститься пирогом? Спросил папа. Уж ты наверняка проголодался, Август. Папа любил задерживаться на поле после матча, но мне было холодно и хотелось в тепло. Может, пойдем домой, мам? Я замерз. — Замерз, значит? — спросил папа. — Не хочешь остаться отпраздновать свой чудо-гол? Давно этого ждали, чтобы мне провалиться. — Хочу, но... — мама протянула мне толстовку, и я натянул ее через голову весь дрожа. — Что ж ты такой неженка? — проворчал папа. — Хит, не надо, — тихо сказал мама. — Дай ему насладиться моментом. Папа пожал плечами, что-то пробормотал ей в ответ, но я не услышал. «Ладно», — добавил он уже громче, обнял Арчера за плечи. «Возьмите машину, а нас с Арчером потом кто-нибудь подбросит». Уходя с поля, я думал, не стоило ли остаться и насладиться папиным вниманием, пускай мне и грозило обморожение. В машине мама надела солнечные очки, но я заметил, что она плачет. «Что случилось?» «Ничего, Ави, включи музыку, пожалуйста». «Что-нибудь веселое?» Я выбрал «Фокси-ФМ». Там передавали песню Джастина Бибера, Intentions. «Ты отлично сегодня забил», — сказал мама, — «очень храбро». «Да я нечаянно». «Что, спускай. Какая разница?» «Я ведь понимаю, тебе там непросто». Арчер задает высокую планку. Он сильно напоминает мне вашего папу, когда тот был в таком же возрасте. «Я никогда не научусь играть как Арчер. И как папа. От тебя этого никто и не ждет. Кроме папы». «Знаешь, Ави, если футбол тебя не радует, всегда можно уйти из команды». «А как же папа? Переживет!» Я подозревал, что он мне этого не забудет, но кивнул и обещал подумать. «Выпьем горячего шоколада, согречься немножко». «Да, мам, спасибо!» Мы остановились у кафе, и мама достала зеркальце с салфетками, чтобы смыть размазанный по лицу тушь. «Правда, все в порядке, мам?» – спросил я. До того, как зеленая терапия закрылась, мама всегда была веселой и энергичной, а теперь походила на севшую батарейку. Просто день неудачный. У меня на языке давно вертелся один вопрос, и я, наконец, решился его задать. Я сделал глубокий вдох и спросил, вы с папой разведетесь? Вы же все время ссоритесь. Мама долго не отвечала. Ну, что-то должно измениться, и как можно скорее, признала она. Так дальше жить нельзя. Вам ведь тяжело в такой атмосфере. Она еще раз посмотрелась в зеркало и нацепил на лицо фальшивую улыбку, как на групповом фото команды. Ну что, по горячему шоколаду? А потом домой. Завернемся в плед и посмотрим фильм. Можешь сам выбрать какой. Пока мы шли в кафе, дрожа под холодным ветром, я обнимал маму за пояс и думал о том, есть ли у нее другая мечта, кроме зеленой терапии и очень про себя надеялся, что ей хватит смелости снова пойти на риск. Глава 11 Джонс. После занятия по скалолазанию я отдыхал на кровати со своим ноутбуком. Нам приходилось карабкаться по стене, хватаясь за мелкие выступы, и теперь пальцы у меня ныли от усталости. Я взяла листовку клуба юных скалолазов и прикрепила на свою пробковую доску. Все-таки скалолазы не признали олимпийским видом спорта. Может, следует отнестись к нему чуть серьезнее. Ламорамы были слишком заняты, чтобы со мной переписываться. Тейлор играла в нетбол, а Ханна занималась на пианино, поэтому я отправил сообщение Августу. Он сразу ответил, «Привет, привет, Джонс! Как ваш футбольный матч? Вы победили! А что, не? разве это плохо? Будем играть против морских змей в полуфинале. Я их побаиваюсь. А еще, футбол мне совсем не нравится. Это папа меня заставляет играть. Ой, бедняга, а я и не знала. Вот тебе фото того, кто тебя любит». Я отправил ему милую мордашку ринга. Август ответил «Лол». «Почему-то я думал, что ему нравится футбол, хоть он и редко его обсуждает, и обычно говорит о книжках, тайных порталах в иные миры, о том, почему арахисовая паста вкуснее Майта, который, по его мнению, на вкус больше напоминает токсичные отходы». «Ты ненавидишь футбол так же сильно, как веджимайт?» «Да, я бы лучше питался сэндвичами с веджимайтом, чем играл в футбик». «Так бросай его». Папа наш тренер. И мой брат Арчер, лучший игрок. Все от меня ждут, что я буду таким же. Ты никогда не научишься хорошо играть, если футбик тебе не нравится. Даже если я падал со стены или колени у меня подкашивались. Скалолазы не бег, мне все равно нравились. Знаю. А у тебя все ок? Да, только родители ссорятся. Сочувствую. Спасибо. Ой, бежать на ужинать. Увидимся в школе. Пока. Мама приготовила свой особый сытный ужин в духовке, чтобы мы почувствовали себя как дома на новом месте. И правда, если не смотреть в окно, можно было представить, будто там сплошь трава и зеленые кроны, а не заборы из проволоки, перекрещенной железнодорожной пути и забитая парковка. Аромат запеченной курицы, чеснока и овощей был в точности такой же, как на ферме, когда мама готовил там ужин. Первый же кусочек напомнил мне о потертом деревянном столе и вазе со свежей лавандой, которую мы с мамой срезали в нашем саду. Иногда нам кто-нибудь помогал по хозяйству, и потом они обязательно присоединялись к семейному ужину. «Вкуснятина», — сказала я, накладывая себе еще хрустящие картошки. «Умираю с голода». «Спасибо, я старалась», — ответила мама. Подлив вышла немного не такая, как хотелось» и вся цветная капуста в магазинах месячной давности, но в целом получилось неплохо. Папа положил ладонь ей на колено. — Не то что неплохо, дорогая, ужин великолепный. Мама постоянно жаловалась на чересчур горячую духовку, узкие скамейки на улице, завышенные цены в супермаркете. Она скучала по своей просторной кухне, по друзьям, у которых можно было обменять корзинку яиц на ящик овощей. — Расскажи нам больше о школе, — попросил папа. Есть там противная мисс Траджбул из Матильды. Нет, моя учительница добрая, как мисс Хани, — ответила я. Тоскуешь по подругам? Да, а вот они уже про меня забыли. Не может быть, — возразил папа, — ты незабываема. Тут вмешалась мама. Похоже, Август очень хороший мальчик. Да, согласилась я. Я очень надеялась, что его родители перестанут ссориться и что в следующем году ему уже не придется играть в футбол После ужина я обещала помочь маме убрать со стола, но когда встал, нечаянно наступил ринг на хвост, он взвизгнул и умчался в ванной, а я так испугалась от неожиданности, что не удержала равновесие и вырняла на пол тарелку. Она разбилась, и я вскрикнул, О, извините! Эрунда, милая! Это же не фамильная ценность, сказал папа. Он собрал остальные тарелки и понес на кухню. Тогда я взялась за кувшин, но промахнулась мимо ручки он покачнулся и вода расплескалась по столу перед глазами как плывущие облака двигались тени и кривые линии я наклонилась было протереть стол салфеткой но мама положила ладонь мне на руку не надо джонс присядь что случилось взгляд у нее был очень серьезный ты видела ринга спросила она нет а кувшин смутно она втянула носом в воздух «Джонс, милый, скажи честно, у тебя портится зрение?» Мне стало не по себе, и я закусил ноготь. «Джонс?» «Ну, оно стало похуже. Все плывет перед глазами?» «Вроде того, всякие тени, линии. Почему ты раньше не сказал? «Я была не уверена, ну и не хотел вас тревожить. Мы же были так заняты переездом, устраивали все в новой квартире». На глаза набежали слезы, и мама погладила меня по спине. «Милая, это наша обязанность, о тебе переживать и заботиться. Ты всегда сможешь к нам обратиться. Извини, если в последнее время мы казались каким то отстраненными, и правда много на что приходилось отвлекаться». «Ты права, надо бы сразу тебе сказать было», — согласилась я. «Но ты не волнуйся, наверняка все в порядке». «Я постараюсь принести твой визит к врачу, чтобы тебя приняли пораньше», — обещал мама. «А там узнаем, в чем дело». 2 Август. На физре мы разминались перед крикетом, бегая по полю. Я держался рядом Джонс, потому что мы с ней оба длинноногие и быстрее всех в классе. Сегодня она была какая-то непривычно тихая. Весь вочь просидел в кресле уединения и переменка тоже. «Какое любимое блюдо кота летом?» – спросил я на втором кругу, когда мы уже стали нагонять самых медленных бегунов. «Не знаю». «Кот поняла? Кот лета. Я специально выделил слова, чтобы пояснить шутку, но Джонс даже не улыбнулась. Ее явно что-то беспокоило. «Джонс, ты в порядке? Мне надо сходить на осмотр в больницу. Я боюсь, что у меня в глазу найдут снова рак». Это слово «рак» звучало очень страшно, особенно когда Джонс его произносила. «И что тогда? Врачи постараются его вылечить, как в прошлый раз». «У моей двоюродной сестры был рак в крови. Забыл, как это называется?» «Лейкемия. Да, точно. У нее выпали все волосы, и уроков она кучу пропустила. Но теперь все нормально». «Хорошо. Ты не выглядишь больной. Вряд ли у тебя рак», — оптимистично предположил я, стараясь ее подбодрить. И очень надеялся, что она со мной согласится. «Скажет, конечно. Не найдут у меня никакого рака, и все будет замечательно». Но вместо этого Джонс ответил «Не знаю, посмотрим». Я стал ломать голову над подходящей шуткой, чтобы поднять ей настроение. Какой-нибудь одновременно смешной и гениальный, но и способе «Тысяча одна хохма», который я вызубрил наизусть, ничего не подходило. «Наверное, тут никакая шутка не порадует, когда у тебя могут обнаружить рак». Джонс побежал дальше, теперь уже быстрее, И мне пришлось сосредоточиться, чтобы не отстать. Причем она дышала почти размеренно, а я шпыхтел. За то время, как все остальные описали три круга, мы сделали пять. Ноги у меня тряслись, и я сел на траву перевести дыхание. «Молодцы, Август и Джонс!» — крикнул мистер Найт, учитель физкультуры. «Ты слышал про благотворительные забеги?» — спросил Джонс. Пока мы помогали мистеру Найту подготовить все для игры в крикет. Можем поучаствовать вместе, ты намного быстрее моего папы. А там не слишком длинные дистанции? Нет, мы точно справимся, ответила Джонс и подняла руку. Мистер Найт, можно я первое подам? Вместе с Августом? Конечно, давай. Обычно я держался где-нибудь на краю поля, но сейчас мы сделали 22 пробега, и Джонс забил 6 раз. После физры мы пошли в буфет, мимо ребят из нашего класса, которые обедали, сидя на скамейках. Сегодня подавали земляничные ламингтоны, бисквитные кубики, покрытые смесью желея с джемом и кокосовой стружкой. Они очень вкусные и готовят их для нас всего раз в месяц, так что было бы обидно опоздать. — Стеклоглазые! — бросил Джордж нам вслед, а его дружок Тео рассмеялся, хотя ничего смешного в этом не было. Я надеялся, что Джонс их не услышал, но она перестала улыбаться и затихла. — Да они дураки, — сказал я, — на футбике постоянно давно мной издеваются. — Мне все равно, что они мне там сказали, — заверил меня Джонс. Но я не мог с ней согласиться. Мне всегда было обидно, когда Джорджи Тео меня обзывали, и Джонс наверняка тоже был неприятно. Им следовало бы подумать о том, как их слова влияют на других. Впрочем, как говорила мисс Фе, то, что говорят о тебе окружающие, отражает их сущность, а не твою. Глава 13. Джонс. До больницы от дома ехать всего десять минут, и это маме как раз очень нравится в нашей новой квартире. Нам удалось записаться на прием всего через пару дней после случая с тарелкой, но пришлось отпроситься с утренних уроков, а это как раз были мои любимые физкультуры и искусства. «Уже на месте! Как быстро!» — нарочито бодро воскликнула мама, когда мы затормозили у главного входа. На остановке такси стоял мужчина, который держал на руках младенца, завернутого в розовое одеяльце и с пушком каштановых волос на голове. Рядом с ним стояла женщина, вся забинтованная, от ступней до пояса. Я даже задалась вопросом, что с ней такое случилось. «Можно в следующий раз дойти пешком, сэкономим на парковке», — заметил папа. «Сорок долларов всего за два часа. Да это же грабеж средь бела дня». Мы поднялись на лифте на пятый этаж, педиатрический глазной центр. Я очень надеялся, что доктор Ву окажется такой же добрый, как мой старый офтальмолог, доктор Джанелли. У него на столе всегда стоял банк с леденцами. Комната ожидания была светлая, красочной, и по телевизору крутили диснеевские мультфильмы. Девочка с кудряшками с повязкой на глазу смотрела «Холодное сердце два и пела вновь за горизонт, вытянув руки в стороны. Мелодия была ужасно навязчива, и слова песни закружились у меня в голове. Я нервно стучал пальцами по бокам стула, пока подушечки не заболели. — Джон Скерби! — наконец произнесла неулыбчивый регистратор скучающим тоном. — Доктор Ву вас ожидает. У доктора Ву не было леденцов в банке, но она выглядела приятной и не сисюкала со мной, как с трехлеткой. На столе я заметил фотографии ее детей и их рисунки в рамках а на носу у нее были крутые очки в квадратной ярко-оранжевой оправе. «Ты в пятом классе?» — спросила она. закапывая мне капли, чтобы мой зрачок расширился». «Да, в начальной школе Оквуд». «У меня сын тоже в пятом, в Стонбридже. Ему нравится играть в футбол. А ты любишь спорт, Джонс?» «Да, бег и скалолазание». «Я тоже бегаю, хотя не так быстро, как раньше. Сейчас из-за капель все будет казаться мутным, хорошо?» Она достала микроскоп, точнее, офтальмоскоп, и включила. На нем был очень яркий фонарик, который должен был светить мне прямо в зрачок. «Сейчас я проведу обследование глазного дна», — предупредил доктор Ву. «Проверю, что у тебя в глазу». «Процедура эта неприятная», — мама стиснула мне руку, и ладонь у нее была влажной. А еще она не улыбалась и не болтала с врачом, как обычно. Холодные пальцы доктора Ву лежали на моем лбу, И она так пристально разглядывал мой правый глаз, что наши носы едва не соприкасались. Во время осмотра о личном пространстве и речи быть не может. Я старалась смотреть прямо перед собой и не моргать. А еще я думал о том, не пахнет ли у меня изо рта. Я забыл почистить зубы с утра. Потом доктор Вура спросил меня о том, как ухудшилось мое зрение. И напечатал какие-то заметки на компьютере. «Хорошо». Теперь сделаем МРТ. МРТ – это магнитно-резонансная томография. То есть врачи делают снимок моего глаза и мозга с помощью огромного магнита, радиоволн и компьютера. Августу было бы очень любопытно узнать все эти факты. «Все в порядке, доктор Ву?» – спросил папа. «Пока рано делать выводы. Сейчас же отправитесь на МРТ. Думаю, лучше не откладывать». Меня сковал страх, а мама с папой... Переглянулись таким видом, что стало ясно. Это не просто профилактический осмотр. Я переоделась в больничный халат и сняла кулон с сердечком, который родители подарили мне на восьмой день рождения. Это был мой счастливый талисман. С ним я победила в школьных гонках на горных велосипедах. Сердечко открывается, и внутри выгравированы моя дата рождения и слова «Будь сильный, будь храбрый, будь собой». Я стиснул его в кулаке, прежде чем убрать в шкафчик, и напомнил себе оставаться смелой. Перед МРТ медсестра вставила катетер мне в руку, и через него в вену ввели контрастный раствор. Это такая особая краска. Благодаря ей картина получается четче. Правда, от нее давление поднимается, меня бросает в жар. И еще возникает такое чувство, будто мне срочно надо в туалет по-маленькому. «Какую тебе музыку включить?» — спросил рентгенолог. «Э, «Любую». Он надел мне на голову наушники. В них играли песни из «Холодного сердца» два. Я вздохнула. Теперь долго не смогу отвязаться от этих мелодий. Больничный стол, на котором я лежал, заехал в большую капсулу. «Три, два, один...» «Полетели!» — прошептала я себе под нос. Слушаю длинные бип-бип, механические щелчки и электрический шум. Даже голоса Эльзы Санны не могли заглушить звуки этой машины. Я вообразила, будто сражаюсь в космической битве, лечу на своем корабле по далеким галактикам, и это всякие обломки астероидов и прочий мусор бьют по поверхности моего видавшего вида судна. Тут в наушниках прозвучал голос рентгенолога. «Все в порядке, Джонс?» «Да», — ответил я. И долго здесь лежало? Пять минут? Двадцать? В машине МРТ время тянется невыносимо медленно, как во время готовки, когда уже сидишь перед духовкой и ждешь, когда брау не спекутся. Наконец процедура закончилась, и стол выехал наружу. «Готово», — сказал рентгенолог, — «ты молодец, совсем неподвижно лежала». Я села, и мама крепко меня обняла, как будто и впрямь вернулась из далекой галактики. «Все позади», — сказала она. Я понимала, что это неправда. Моя непростая миссия только начиналась. Мама читала книжку, сидя на диване, и каждую пару минут проверяла телефон. Она вся была как на иголках после моего МРТ и ни на чем не могла сосредоточиться. Папа сказал ей, что чайник, за которым следят, никогда не закипает. Очевидно, тогда и телефон, на который смотрят, никогда не звонит. Звонка мы все-таки дождались, и мама сразу его приняла. Алло, да, это миссис Керби. Родители переглянулись серьезным видом. Я выключила звук в телевизоре. Могу завтра вместе с ней прийти? Да, конечно, спасибо. Обычно результаты МРТ нам сообщали только неделю спустя, а сейчас прошло всего два дня. Мама махнула папе рукой, и они поспешили по коридору к себе в комнату. Я на цыпочках подошла к их спальне и прислушалась. До меня долетали случайные обрывки фраз, и понять ничего не удавалось, поэтому я решила идти на пролом и распахнула дверь. «О чем говорите?» Мама вздрогнула и прижала ладонь к сердцу. «Джонс, извини, нам с папой надо кое-что обсудить наедине». «Тебе звонил доктор Ву?» «Нет, ее секретарь. Надо будет завтра вернуться в клинику, милая». «Значит, новость плохая?» Пока не ясно, и нет смысла гадать. Может, смысла и не было, но я все равно гадала, и мои родители, конечно, тоже. Они закрылись у себя в комнате и разговаривали еще около часа. Я слышал, как мама плачет и без конца повторяет «А вдруг?». А папа ей отвечает «Не будем забегать вперед!». Вечером у мамы подгорел соус для спагетти, чего раньше вообще никогда не случалось, и за ужином мы молчали. Я ушла спать пораньше и написала Августу. Плохая новость. Мне завтра снова к врачу по срочной записи. Друг снова рак. Надеюсь, что нет. Я тоже рассказать тебе шутку. Не сейчас. Ладно, тогда. Он прислал мне картинку с двумя котятами, которые жались друг к другу и подписью: "Обними ушки для поддержки". Поняла. Мяу. Я ответил ему смайликами, одним с улыбкой одним сонным, и отложил телефон. Правда, уснуть я потом долго не могла, все думала. А вдруг? а вдруг? А вдруг? А вдруг? Доктор Ву перестал стучать по клавиатуре, как только мы вошли. Сняла очки в оранжевой оправе и посмотрела прямо на меня. Я сразу поняла, что ничего хорошего может не ждать. Душа у меня ушла в пятки. Джонс. — тихо сказала она. — Мы нашли опухоль. У меня до речи пропал от страха. — Нет, нет, нет, — хрипло повторял мама. — Рак не распространился на другие ткани и части тела, — продолжила врач. — Слава богу, — пробормотал папа. Я вдруг почувствовал себя в этом маленьком белом кабинете, как в капсуле для МРТ, в замкнутом тесном пространстве. Дыхание стало выходить рывками, и к лицу прилила кровь. — Мне нехорошо, — пожаловался я. — Мама передала мне бутылку воды из своей сумки, и я сделала большой глоток. — Разумеется, есть способы лечения, — добавил доктор Ву, поворачиваясь к моим родителям. Пап нахмурился, а мама тихонько расплакалась. Время ползло так медленно, что едва ли не стояло на месте. Доктор Ву протянул маме коробку салфеток. — Мы уже через все это проходили, — сказал папа, — и думали, что от рака ничего не осталось. — Знаю, это особенно тяжело, — ответил доктор Ву. — Такое случается крайне редко. Она снова посмотрела на меня, и я решила спросить, — мне удалят глаз? — Если честно, я сильно испугалась. Будет непросто собраться с духом и победить болезнь уже второй раз. — Мы постараемся сохранить и твой глаз, и зрение, — заверил меня доктор Ву. Я перечислю все варианты, и вы с семьей подумайте, какой вам больше всего подходит, хорошо? Хорошо, теперь можно идти. Мне хотелось скорее сбежать из ее тихого чистого кабинета. Давай мы с твоим родителями поговорим, а ты подождешь снаружи, — предложил доктор Ву. Она достала из ящика стола арбузный леденец и положила мне на ладонь. Доктор Джанелли говорил, это твой любимый, мы с ним часто общаемся, он вел лекцию у меня в университете. Я сняла пленку с прозрачного розового шарика и сунула его в рот. Сладкий вкус арбузного ароматизатора напомнил мне о больничных коридорах, и осмотрах, и внутри у меня все сжалось. «Мы справимся», — пообещал мне доктор Ву. «Я сделаю все возможное, чтобы сохранить твое зрение, но в первую очередь нам надо остановить распространение болезни». Я вышла из кабинета и выплюнула леденец в мусорку. Дома я поискал в интернете статьи про слепых искателей приключений. Среди них нашлись альпинисты и бегуны, и триатлонисты. Я прочитал про Эрика Вайхенмахера, единственного в мире слепого, покорившего все крупнейшие вершины мира. Еще он спустился на байдарке по реке Колорадо и забрался по скользким камням на гору Эль-Капитан. Я открыл страницу Википедии, о Хелен Келлер, родившейся в далеком 1880 году, Ей было всего 19 месяцев, когда она потеряла зрение и слух из-за неведомой болезни. Хелен путешествовала по миру и обращалась к президентам, премьер-министрам, лидерам разных стран с требованием предоставить людям с ограниченными возможностями доступ к образованию. Я достала свою тетрадку и выписала на весь разворот цитату Хелен Келлер. «Жизнь — это либо отчаянное приключение, либо ничто». Слово «отчаянное приключение» я подчеркнула трижды. Папа постучал в дверь и сразу открыл. «У тебя все в порядке?» Тут его взгляд упал на экран ноутбука, открытые там статьи. «Я же смогу исследовать мир даже вслепую?» — спросил я. Папа сел за мой письменный стол и посмотрел на меня. «Дух приключений будет жить в тебе всегда, Джонс. Ты быстрая, сильная, бесстрашная». И это у тебя никто не отнимет. Ни рак, ни слепота. Ну как я заберусь на Килиманджаро, если не буду ничего видеть перед собой? Я хочу все сделать сама и не просить никого о помощи. Ты можешь покорять вершины, посещать египетские пирамиды, ездить в Африку и на сафари. И нет ничего плохого в том, чтобы полагаться на других. Всем иногда нужна поддержка. Но ты пока ни о чем не беспокойся. Мы будем сражаться за твое зрение всей семьей, а Керби просто так не сдаются. Он крепко меня обнял, крепче обычного, и долго не отпускал. Выходи, как будешь готова, и мы обсудим варианты лечения. Не держи все в себе, милая. Для ребенка это очень тяжело, да и для взрослого ничуть не легче. Ладно, только напишу Ави, он переживает». Папа ушел, я забралась под одеяло, лежала там, слушая раскаты далекого грома и шум поездов. Обычно папа умел поднять мне настроение и подобрать нужные слова, но сейчас меня не покидали мрачные мысли и роились в голове, подобно рассерженным пчелам. Может, я и смогу забраться на гору, но как буду любоваться пейзажами с ее вершины? 14 августа Пятницу я, наверное, миллион раз проверил нашу переписку с Джонс Все ждал, когда она отправит мне сообщение Ее опять не было на уроках Очередная запись к врачу Даже мисс Фе за нее беспокоилась Что такое, Ави? Спросила лекси когда я уже пришел домой Ты как на иголках Моя подруга Джонс ходила сегодня к врачу У нее опять может быть рак в глазу Лекси отложил телефон. «Ничего себе, все серьезно?» «Да, очень. Она так и осталась без глаза. А если еще и второй удалят, она больше ничего не будет видеть». Планшет, наконец, звякнул, и я проверил сообщение. «Снова рак». Я не знал, как ее взбодрить, поэтому отправил ей ряд грустных смайликов. «Ничего страшного, мы от него избавимся. Увидимся в школе в понедельник». «Ага». Лекси подошла ко мне. Плохие новости? Да. Она взъерошила мои волосы и крепко обняла. От нее пахло кокосовым шампунем. В последнее время слишком много плохих новостей. На ужин мама заказала две пиццы, мясную и овощную. Папы не было, но я не стал спрашивать, где он. Без него дом как-то приятнее и спокойнее. Мы с Арчером одновременно потянулись за последним куском овощной пиццы, но он меня опередил и сунул ее в рот с очень довольным видом. «Ммм, какая вкуснятина!» — протянул он, медленно жуя. «Может, все-таки лучше быть единственным ребенком в семье, как Джонс». «Арчи, зачем ты вредничаешь?» — спросил Лекси. А ведь так сегодня тяжело. Его подруга Джонс серьезно больна». «Как так?» — ахнула мама. «У нее нашли рак в глазу. Когда она была еще совсем маленькая», — объяснял я. «Тогда от него удалось избавиться, но он вернулся уже в другом глазу. Теперь снова пытается лечить». «Мы можем что-то для нее сделать, испечь мою сырно-овощную лазанью или мои шикарные шарики с ягодами Годжи», — предложила мама. «Правда?» — обрадовался я. «Мама готовила по этим рецептам для своего магазинчика. Мне они всегда особенно нравились». «Конечно, занесем на следующей неделе». «А ты не будешь слишком уставшей, чтобы готовить?» Мама вздохнула и паникла. «Знаю, в последнее время я сама не своя, но попытаюсь взять себя в руки, Хорошо, хорошо?» «Где пап?» – спросил Арчер. Мама пожал плечами, Алекси прижгла его взглядом. Потом, когда мы с ней загружали посуду-мойку, сестра легонько толкнула меня локтем. «Сегодня ты катался на велике, родители крупно разругались, и папа ушел. Он вернется. Надеюсь, что нет». Тут Арчер зашел на кухню и устался на Алексе. «Как ты можешь так говорить?» «Он всех нас притесняет и расстраивает», – ответила моя сестра. «Особенно маму». «Да, но все равно, это наш отец», — возразил Арчер. «Что с того? Я не обязан его любить только потому, что мы с ним родственники». Мы были на середине фильма, когда скрипнула входная дверь. Папа, сердит топая, подошел к шкафу, достал из него спальный мешок и закрылся в своем кабинете. Даже привет нам не сказал. Мама выключила телевизор, хотя мы были на самом интересном моменте. «Пора спать». «Еще только половина десятого», — пожал у Сарчер. Он даже не смотрел фильм, а все это время играл в телефон и изредка задавал глупые вопросы. «Не спорь, пожалуйста», — сказала мама. «Ладно, когда вы с папой уже перестанете ругаться и решите все свои вопросы». «Ну, про твой дурацкий магазинчик, слитые накопления и год без работы. Я просто хочу, чтобы все снова стало как раньше, чтобы ты была нормальной и не утопал в депрессии». Мама отвела взгляд, сдерживая слезы. «Помолчи, Арчер!» — рявкнул Лекси. «Почему ты такой бесчувственный?» Я прижался к маме, и она меня приобняла одной рукой. «Мам, нам в школе рассказывали про душевное здоровье, и я точно знаю, что ты ни в чем не виновата. Такое с любым может случиться, когда химикали в мозгу, в дисбалансе». У мамы снова стал такой вид... Будто она вот-вот заплачет, но не потому, что я ее задел, как Арчер, а наоборот. «Спасибо, Ави. Я постараюсь вернуть им баланс. Арчи, обещаю. Но и ты должен понять, что для меня зеленая терапия была не просто магазинчиком. Это моя мечта. Я вложил в нее сердце и душу. И после того, как она закрылась, я чувствую себя совершенно никчемной». «Да, но папа говорит, что ты должна о ней забыть и жить дальше». Ты же не одна в этой семье. Перестань уже быть такой эгоисткой. Иногда Арчер вел себя совсем как папа. Он вскочил с дивана и выбежал в темный сад на холод. И принялся бить по мячу, подбрасывать его в воздух и ловить раз за разом. Я смотрел в окно, гадая, надо ли составить ему компанию. Арчер выглядел рассерженным, так что ему, наверное, не хотелось со мной играть. — Пойдем, Ави, — сказала лекси обнимая меня за плечи. — Я тебя уложу. Могу прочитать сказку на ночь, если хочешь. Может, я и вырос из сказок на ночь, но сейчас было бы приятно послушать ласковый, умиротворяющий голос Лекси. Да, пожалуйста, — ответил я. — Спасибо, Лекси, хрипло прошептала мама. Было уже полночь, и мне следовало бы спать, но в голове все кружились мысли о болезни Джонс и сорок моих родителей. Я пошел по коридору на цыпочках, стараясь не наступать на скрипучие доски. Папа разговаривал у себя в кабинете по телефону, и я затаил дыхание, когда проходил мимо. Он так и сидел там весь вечер, даже пиццей не угостился. Мне не было слышно, о чем папа говорит, но вряд ли о чем-то хорошем. Из-под двери лег лился свет, а значит она еще не легла. Стучать я не рискнул. Просто легонько повернул ручку и мягко толкнул дверь. — Лекси, можно к тебе? Мне не спится. Уже поздно, Ави. — Ох, ну ладно, заходи быстрее, — сказала она, махнув мне рукой. Я тихо затворил дверь. Папа очень разозлился бы, если бы увидел меня в коридоре. Ему очень не нравится, когда я брожу по ночам. Ну что поделать, если я сова, а не жаворонок, как папа? Лекси протянула мне довязанный шарф. — Я сняла его со спицы и добавил бахрому. Я забрал свой шарф и повязал на шею. Он выглядел замечательно. Спасибо, Лекси. А мне покажешь, как делать бахрому? Да, но в другой раз. Я устроился на кресле-мешке, и Лекси бросила мне плед. Можно я тут посплю? Ладно, но только сегодня. Обычно сестра не разрешала мне у нее оставаться. Поэтому я старался вести себя тихо и не надоедать ей. От музыки меня клонил в сон. Я уже почти уснул, когда в дверь едва слышно постучали. «Лекси, ты спишь?» Голос был низкий, но точно не папин. Лекси открыл дверь, и Арчер вошел с подушкой и стеганым одеялом в руках. Он свернулся на ковре у кровати и спросил меня. «Тоже не спится?» Я кивнул. Последний раз мы спали втроем в одной комнате, когда мне было девять. Мы поехали на море всей семьей. И нас поселили в уютном домике с двухэтажными кроватями. Лекси выключила настольную лампу. И я подумал, как хорошо, что у нее над изголовьем мерцают огоньки в виде розовых звездочек. Мне не хотелось никому признаваться в том, что я до сих пор побаиваюсь темноты. Особенно Арчеру. Если честно, я бы тоже не отказался от розовых звезд над кроватью. Но у меня в комнате все было синим серым, и покрывало самое обычное. Ну, еще пап наклеил на стену плакат своей любимой команды Сидный свонс Свонс». «По-моему, тишина, даже хуже ругани», — прошептал Арчер. «Да», — согласилась Лекси. Сердитая тишина давила на нас, и это было невыносимо. Меня так и подмывало скачать с воплями и заколотить кулаками по стене. Я очень надеялся, что к утру все наладится. В понедельник утром, после двух дней футбольных тренировок, под дождем и бесконечных переживаний, я очень радовался новой школьной неделе. Быстро собрал рюкзак и повязал свой радужный шарф на шею. Специально задержался у зеркала в коридоре, убедиться, что все цвета хорошо видны, И улыбнулся своему отражению, уже представляя, как Джонс восхитится. Я очень надеялся, что радужный шарф немного поднимет ей настроение. «Ави, пойдем», — позвала мама. Я сидел на крыльце и завязывал шнурки двойным узлом. Мне нравилось, когда они завязаны крепко и туго, но на это уходило много времени. Что не очень-то уместно, если на часах 8.22, а первый урок начинается в 8.40. «Ну, ты же опоздаешь», — торопила меня мама. Она распахнула дверцу авто, взяла мой рюкзак и бросила на заднее сиденье. «Вот, каждое утро так. Почему бы не завязывать шнурки уже в машине?» Я думал, что папа уехал на работу, но он еще только выходил из гаража с велосипедом. Велосипед был сломан, и папа сунул обе половинки в багажник. Руки у него были все в масле. Родители до сих пор не разговаривали и сегодня даже не смотрели друг на друга. Правда, папа взглянул на меня и заметил мой шар. Что это ты напялил, Август? Еще и в школу. Он неодобрительно покосился на маму и пробормотал с неприятным отвращением. Радужный шарф. Не надо, Хит, попросил мама, нарушая их пакт о молчании. Он сам его связал. "Ничего, я сниму", сказал я, потому что не хотел злить папу. Молча снял шарф и сунул в рюкзак. Не знаю, как ему это удалось, но папа застал меня стыдить с того, чем я сам очень гордился. Глава пятнадцатая. Джонс. Перед уроками я встретил Ави, вместе поцелуев и прощаний. Мне плохо спалось, поэтому я чувствовал себя усталой и сердитой. Хотелось вернуться домой и забраться под одеяло. Август побежал ко мне, и концы его радужного шарфа развивались на ветру. Он снял его и повязал мне на шею. Шарф был мягкий и теплый, и яркие цвета заставили меня улыбнуться. — Это тебе, — сказал Август. — Можешь ходить в нем к врачу. Я тебе еще желтую шапочку свяжу, если ты не против, конечно. Ты поправишься, Джонс. — Я это точно знаю. — Спасибо, Ави, он чудесный. Но будет лучше, если ты сам станешь его носить, чтобы я легко различал тебя в толпе. Я протянул ему шарф, и он кивнул. Отличная мысль. Мы пошли на урок, и Август вдруг выпалил. «Наверное, мои родители разведутся». «Почему ты так думаешь?» «Обычно они громко ругаются, а сейчас такие тихие и совсем не разговаривают. Просто я не знаю, чего ожидать. Вряд ли мы останемся все в одном доме. А если будем переезжать, мне придется поменять школу, и мы с тобой не сможем видеться каждый день». Август выглядел так, словно вот-вот заплачет. Мне было знакомо это чувство. «Страх неизвестности». Я протянул ему салфетку из моего рюкзака, и он высморкался. «Может, сходить в школьный офис, позвать кого-нибудь? Мисс Фэн, например?» «Нет, не уходи», — попросил Август. «Знаешь, твои родители вполне могут помириться, и у вас снова все наладится. Мои тоже иногда ссорятся, но потом даже забывают, из-за чего вообще ругались». «Это необычная ссора», — возразил Август. «Они уже давно так». Мам жалуется, что папа ее не поддерживает, а папа считает, что это мама, не поддерживает его. У них совсем не получается найти общий язык. Хочешь поговорить со школьным психологом? Я часто обращалась к своей в старой школе. Она там была очень добрая. Мне всегда помогала, если Тейл с Ханной обижались друг на друга из-за ерунды. Идея неплохая, согласился Август. Может, потом попробую. Давай пока присядем на минутку. Мы сели на скамью дружбы, и я обнимала его за плечи, пока он не выплакался. Мы пропустили добрую половину первого урока. Но я не сомневался, что мисс Фе все поймет. Мне вдруг вспомнилась одна мысль, которая появилась у меня еще до того, как вернулся рак. «Давай, вот что сделаем», — сказал я, доставайте тетрадь из рюкзака. «Может, это новое занятие подняло бы нам обоим настроение. Составим список целей». «Это что такое?» Список всего, что хочешь успеть сделать за свою жизнь. Для меня это, в первую очередь, все, что я мечтаю увидеть. Если все-таки потеряю и второй глаз, потом возможности уже не будет. Я вырвала из тетради два листа и написал заголовок. Список целей Августа и Джонс. Ты же не умрешь, да, Джонс? Спросил Август, вытирая нос рукавом. Его слова повисли в воздухе, тяжелые и пугающие, но я... Представил, будто разрубая их мечом. Я планирую прожить не меньше, чем Хелен Келлер. А ей было 87. То есть она была октогенариан, сказал Август. От латинского октогенариус Человек, которому больше 80, но меньше 90. А от 90 до 100 будет ноногенариан. Потом сентенариан. Предлагаю нам с тобой стать суперсентенарианами. Прожить 110 лет и больше. Договорились. «Врачи же вылечат твой рак, правда? Ты не лишишься глаза?» «Надеюсь, что глаз мне сохранят. Доктор Ву предложил хороший план лечения. Но знаешь, Ави, ни одному человеку неизвестно наверняка, сколько он проживет». В голове снова зазужали тревожные мысли. «За что мне этот кошмар? Зачем рак вернулся и поразил мой уцелевший глаз, без которого у меня не будет счастливой жизни, полной приключений?» Нечестно, честно, что у других оба глаза здоровые, а у меня и так один остался, и того я могу лишиться. Что у нас первым пунктом? — спросил Август, кивая на листок. Я попытался сосредоточиться на списке, а не на своих переживаниях. Задумчиво прикусила карандаш, а потом написала. Посмотреть на ленивца вживую. Август одобрительно кивнул. — Ленивец — самое медлительное животное на Земле, — сказал он. А еще они не рождают больше одного малыша и заботятся о нем, пока он не станет самостоятельным. Вот, как твои родители. Они решили больше не заводить детей, потому что ретинобластома – генетическое заболевание, и мама боялась, что уже недостаточно молодая для беременности. «А, извини. Ничего, мне нравится, что я одна. Иногда я гадала, каково было бы жить с братом или с сестрой. Может, было бы весело делить с ними спальню» делиться одеждой, читать вместе книжки, хотя мы могли не сойтись характерами и все время ссорились бы, как Ханна с ее младшим братом Саймоном. А это было бы совсем не весело. «Твоя очередь», — сказал я. Август подумал немного, написал. «Забег, Харбор-Бридж, 10 километров». Что это? Благотворительный марафон на 10 километров по мосту Харбор-Бридж до Сиднейского оперного театра. Ты же предлагала в чем-нибудь таком поучаствовать. Я вот изучил вопрос. Да, но надо будет подготовиться. Десять километров от тебя не шутки. Конечно, но мы же справимся. Обязательно. И оперный театр выглядит очень круто. Как белые миски, которые поставили друг на друга на сушилке. В конкурсе 1956 года участвовал 233 проекта по дизайну оперного театра, рассказал Август. Победила работа Йорна Уотсона. За это он получил пять тысяч фунтов. доллар долларах это почти десять тысяч. Вот что бы ты сделал, если бы выиграл такую сумму? Я сразу придумал, что ответить. Выкупила бы обратно ферму моих родителей. Мы бы ездили туда по выходным. И для тебя выделили бы гостевую комнату. Катались бы с тобой по очереди на папином велосипеде внедорожники. Есть еще идея, сказал Август и добавил в список третий пункт подняться на самую высокую гору Австралии, Костюшка. Это твоя цель, удивилась я, или ты ее для меня написал? Я с детства мечтал забраться на Костцы, когда впервые узнала, что это самая большая гора в нашей стране, но Августу даже по деревьям лазать не нравилось. Я боюсь высоты, признался он, но исследование доказывает, что можно побороть свой страх, если встретить его лицом к лицу. То есть надо делать то, чего боишься, чтобы избавиться от страха. Пожалуй. Я раньше боялась змей, а потом побывал в заповеднике, и мне на плечи заполз громадный питон. Подняться на вершину костушка — вполне реалистичная цель, — заверил меня Август. Она находится на высоте 2228 метров над уровнем моря, в основном хребте снежных гор. Мы можем доехать туда из Сидные. И на снег полюбуемся, если повезет, — добавил я. Он тоже у меня в списке. Знаешь, кто такой ленивик? Спросил Август. Приятно было видеть, что он снова улыбается и шутит. Не знаю. Ленивец-снеговик. Я захихикала, потому что шутка была забавная и объединяла сразу два пункта из нашего списка. Добавим еще что-нибудь в наш список, предложил Август, пока мы заполняли бумажку об опоздании. Меня очень порадовало, что он искренне заинтересовался моей идеей. Нас ждала уйма приключений. «Конечно, можем дополнять его бесконечно. Мы же с тобой собираемся дожить как минимум до ста десяти, если, конечно, не будем идти на лишний риск. Вроде скалолазание. Это вполне безопасно, если все делать по правилам. И ты обещаешь всегда их соблюдать? Обещаю. Спасибо, Джонс. За что? Ты лучшая подруга на свете. Я очень рад, что ты сюда приехала. Я тоже». Глава 16. Август. Папа уехал. Не в командировку, не на долгую прогулку на велосипеде. Уехал он совсем. Взял свой спальный мешок с кабинета, ноутбук, телефон и зарядки. Из прихожей пропала его обувь, а из гаража машина. Я даже заглянул в шкаф родителей и увидел, что оттуда исчезла почти вся папина одежда. Как-то раз я сбежал из дома, но не ушел дальше парка на краю улицы, потому что мне стало холодно, одиноко и захотелось кушать. Я задумался над тем, где папа будет спать, и внутри меня все сжалось. Перед ужином мама собрала нас за кухонным столом. Она опять заказала пиццу, и Арчер недовольно ворчал, потому что в ней слишком много углеводов и жиров. А он соблюдал высокобелковую диету по рекомендации своего тренера. То есть питался вареной брокколи, курином филе на пару и омлетом из белков. Мама сидела во главе стола, на месте, который обычно занимал папа. Казалось, целую вечность она молчала, как будто в ней больше не осталось слов. До этого мама так долго разговаривала по телефону, что у нее остался красный отпечаток на щеке. «Где папа?» — спросил Арчер. «Обычно он забирает меня с тренировки, а сегодня не приехал». «Папа взял паузу», — ответила мама. «То есть он нас бросил?» — заключила Лекси. Она скрестила руки на груди и смотрела в сторону, как будто вообще не хотела принимать участие в разговоре. «Он временно съехал, и мы с ним пока решаем все вопросы, связанные с нашими отношениями. Вы должны понимать, что это касается только нас с папой, и вы ни в чем не виноваты. Мы оба вас любим очень сильно». «Надолго он уехал?» — спросил Арчер. «Не знаю». Арчер не успокаивался. «И когда мы с ним увидимся...» «Посмотрим, но у вас у всех будет возможность проводить время с отцом». «Где он будет спать?» – спросил я. От тревоги сдавила грудь, и мне было тяжело сосредоточиться на маминых объяснениях. Я уткнулся лбом в столешницу и закрыл глаза отрывисто дыша. «Пока что в сервисных апартаментах», – ответила мама. Арчер скинул брови. «Это что такое? Квартира с кухней и постирочной, но по сути вроде отеля». — И его можно навестить? — Конечно. — Но я не хочу его видеть, — ставил Лекс. Я рада, что он съехал. — Не удивлен от тебя это слышать, — проворчал Артер, резко вскочил со стула, схватил свой футбольный мяч и выбежал из дома. Мы все вздрогнули от того, как громко он хлопнул дверью. — Мам, что-то есть не хочется, — признался я. — Как будто на грудь что-то давит. Я не понимал, что происходит. Мне отчаянно не хватало воздуха. Мама похлопала меня по спине и протянула стакан воды. «Дыши размеренно», — посоветовала она. «Постарайся успокоиться, Ави, все будет хорошо». Я постарался дышать медленно и глубоко, и постепенно невидимые кулаки, сжимавшие мои легкие, ослабили хватку. Мама уложила меня в кровать и погладил по волосам. От этого меня сразу начало клонить в сон. «Тебе лучше?» — спросила мама. «Вроде бы». Можешь завтра поспать подольше, отвезу тебя в школу чуть позже обычного. Я даже и подумать не могла, что все будет так, Ави. Думал, мы с твоим папой всегда будем одной семьей, но люди меняются, и жизнь не стоит на месте. Я очень надеялся, что мама не расплачется. Она и так в последнее время слишком много плакала. Ты не знаешь, папа вернется? Не знаю, Ави, ответила мама после недолгой паузы. Я пока не разобрался в своих чувствах по поводу папы. С одной стороны, точно знал, что буду по нему скучать. С другой, может, без него нам станет легче. Какое-то время спустя я вышел в туалет и услышал, как мама говорит по телефону. У Августа с дошкольного возраста не было приступов паники. И вот сегодня они вернулись. Правильно ли я поступаю, что ухожу от хита? Отношения у нас уже давно испортились, но, может, следовало потерпеть ради детей? Она обернулась, и я поспешно юркнул за дверь. Что за приступы паники? И разве это не папа бросил маму? В школе мы с Джонс трудились над проектом по древним цивилизациям. Изучали египтяны, гробницы, мумии. Джонс подавал много отличных идей, рисовал суперские картинки. А я собирал факты. Это было совсем не то, что работать в паре с Миллером, который все время только и делал, что валял дурака. Нам с ним задали рассказать про величайшие изобретения на свете, вроде лампочки интернета. В итоге все пришлось делать мне, а это нечестно. Вот любопытный факт, сказал я, поворачиваясь к Джонс. Когда мумию клали в гробницу, сердце оставляли в теле, потому что оно считалось источником интеллекта. Интересно, это правда? И сердце умнее мозга, поэтому мама бросила папу? Мы закончили нашу исследовательскую работу намного раньше остальных, и Джонс включил на планшете список целей. Надо подумать, где можно посмотреть на ленивца. Попробуй поискать, — обещал я. Мне не помешало бы на что-нибудь отвлечься. А еще надо подать заявку на участие в забеге Харбор-Бридж и начать подготовку, — добавил Джонс. Папа тоже хочет с нами. Ты своего позовешь? Нет, — сразу ответил я. Он все превращает в соревнования, а это совсем не весело. Ладно, составим план тренировок? Ага, давай. Скажем... Для начала бежим по два километра три раза в неделю. Или по три километра два раза в неделю. Лучше два раза. Я даже до сих пор хожу на этот дурацкий футбик. Рассказать тебе шутку про мост? Конечно. Ты слышала про девочку, которая забрасывала удочку с железнодорожного моста? Нет. Зачем он там рыбачил? Тут мы одновременно выпалили, чтобы поймать поезд. Мы зашли смехом, и мисс Фэй пришлось выставить нас из класса на минуту-другую. 18. Джонс. Родители отвезли меня в больницу на первый сеанс химиотерапии, и он был как раз кстати, потому что зрение у меня становилось все хуже, а глаз покраснел и опух. «Все хорошо?» спросила мама в третий раз за сегодня. «Да, мам». Вообще, это мне следовало бы у нее спрашивать. Утром она выронила стакан сока, собиралась захлопнуть дверь квартиры, не забрав из нее ключи, А в машине спохватил, что забыл мобильник. Папа предложил ей посидеть минутку, перевести дыхание и успокоиться. Поэтому мы слегка опоздали. Мне назначили нового врача, офтальмолога-онколога. Его звали доктор Хабиб. И он специализировался на лечении рака в глазах. Мы сели в приемные и стали ждать, пока нас позовут. В больницу всегда приходится ждать. Я открыл электронное письмо от августа. Он прислал мне целый список фактов о ленивцах. В зоопарках Австралии не держат ленивцев, потому что средняя температура их тела 31 градус, и они не могут существовать вне тропиков. Известен случай, когда ленивец выжил вне тропиков. Самка двупалого да ленивца Гофмана. мисс Си, родилась в 1974 году в зоопарке Аделаиды и умерла в 2017 году. 43 года. 43 «Посмотреть на ленивцы можно в Центральной и Южной Америке, например, в Гондурасе, на Эквадоре, в Перу, Бразилии или Боливии, а мы вряд ли туда полетим». Я напечатал ему сообщение. «Надо выбрать другое животное. Куалу. Я их уже много видела. Казуара. Страшновато. Танкистского гульмана. Август прислал мне фото миниатюрной обезьянки с ярко-рыжей шерстью. Папа взглянул на мой телефон и сказал... Милаха, напоминаю тебя в детстве. Я пихнула его локтем, и он рассмеялся. дикой природе их осталось всего три тысячи. Это большая удача увидеть Танкинского гульмана, особенно детеныша. Погоди, в зоопарке таронга буквально на днях родилась малышка. Ее назвали Мэй-Мэй. С китайского это младшая сестра. Пап, а можно мы с Августом сходим в зоопарк посмотреть на Танкинского гульмана? Конечно, милый, когда захочешь. «Папа разрешил. Август. Отправил в отмет смайлики с обезьянками». Я погасил экран и зевнула. В животе у меня заурчало. «Там долгая процедура?» — спросил я маму. «Не должна быть». «Мне скучно. Мне тоже», — вздохнул папа, сонно потягиваясь. Наконец меня вызвали. Я взяла маму за руку и пошла с ней в отделение онкологии. Мне вдруг стало не по себе. Доктор Хабиб объяснил нам, из чего будет состоять лечение. Он оказался очень веселый и смешил меня шутками в духе Августа. Что ж, а вот это важный момент, сказал он. Мы направим средство так, чтобы оно не расплылось по всему организму и повлекло за собой как можно меньше побочных эффектов. Для этого мы введем лекарство в артерию на ноге миниатюрной растворяемой ампуль, и она поднимется до твоего глаза. Весь процесс занимает около двух часов. После того, как ты проснешься, отдохнешь в послеоперационной палате от четырех до шести часов и уже потом можешь идти домой. Договорились? Да, ответил я, стараясь храбриться, но сердце у меня колотилось так быстро, как не бывало даже на пробежке, и в голове жужжали тревожные мысли. Я легла на кушетку, медсестра приладила к моему лицу маску для наркоза. Мама стиснула мою руку, и я ответил ей тем же. «Я буду рядом», — пообещала она. Медсестра попросила меня сосчитать до десяти, но я уснула на трех. После химиотерапии меня подташнивало, и в голове стоял туман. Мама ухаживала за мной, взбивала подушки, предлагала разные вкуснятины, но я была совсем не голодной. «Как себя чувствуешь?» — спросила медсестра. «Пить хочется и тошнит. Это, скорее всего, реакция на анестезию». У меня забурлило в животе, как в тот раз, когда я переел торта на дне рождения Ханны. Во рту собралась слюна. Я зажал рот ладони, но не смогла сдержать рвоту. Частью медсестра вовремя сунула мне какую-то миску. После этого я отпила воды, вся дрожа. Мама накрыла мои плечи одеялом, и я еще долго отдыхала перед телевизором, пока доктор Хабиб не заглянул меня проведать. «Все прошло отлично», — сказал он. Через пару недель повторим процедуру. Отдохни немного и можешь возвращаться домой. Я легла на диване, и Ринга свернулся калачиком у меня в ногах. Мама поставила рядом тазик на всякий случай, но я почти сразу уснула. На ужин поел тост с вейджмайтом, запила имбирным лимонадом. Мама приподняла подушку, чтобы мне было удобнее лежать на диване и накрыла мои ноги лоскутным одеялом. Она его шила, когда я была еще совсем малюсенькая. В розовых и желтых квадратиках жили утята, кролики и медвежата. Я смогу пойти на пробежку, когда мне станет лучше? Мама рассмеялась и махнула рукой. Дай время тебе оправиться. А вдруг она не поможет? Ну, химиотерапия, спросил я. Мысленно представляя, каково это. Не видеть ничего, кроме темноты. Поможет, заверила моя мама. Она пыталась улыбаться, но слишком устала. Волосы у нее были не причесаны, а глаза покраснели. Кстати, по поводу той идеи с зоопарком, добавила она, папа забронировал билеты на выходные через две недели, как раз перед вторым сеансом химиотерапии. И для Августа тоже, разумеется. Это ведь ваш общий список целей. Спасибо, мам. Я прислал Августу скриншот билетов с датой, пока у меня не сварил сон. «Мэй-мэй, билеты забронированы. Жди нас в зоопарк таронга «Ура! Как прошла химиотерапия!» Я отправил ему несколько блевотных смайликов. Они прекрасно описывали мои ощущения. «Сочувствую». «Мне уже лучше. Надеюсь, она поможет». Вова, 18 августа. В папа заехал за мной и Арчером, чтобы забрать нас на полуфинал. В команде Арчера все прочили победу. И она считалась лучшей. Его самого наверняка объявят лучшим игроком на поле, как обычно. Он давно не удивляется, когда зачитывают его имя и выдают ему медаль. У него их целый ящик в комоде, и ленты переплетены между собой, будто варенные спагетти. Мы молча сидели за кухонным столом, уже собранной, в форме. После матча мы обещали переночевать в папиной новой квартире. Сначала я не соглашался, но мама меня уговорила, хотя бразок там побывать. Лекси наотрез отказалась с нами идти и сказала, что мама ее не заставит. Ей, через два месяца исполнится шестнадцать, и она может сама принимать решение. Поэтому Лекси закрыл себя в комнате и включил грустную музыку на полной громкости. Путь я уже подростком, пошел бы в гости к Джонс вместо футбола. Обсуждал бы с ней наш список целей и играл бы с ринга. «Удачи, мальчики», — сказала мама. «Уверена, вы оба отлично сыграете». Арчер на нее даже не смотрел. Он винил маму в том, что папа от нас ушел. По-моему, они оба были отчасти виноваты. Папа нам просигналил, когда затормозил у входа, но даже не заглянул поздороваться с мамой поэтому не увидел, что сегодня она не в спортивных штанах и поношенных уругах. Она даже позанималась йогой с утра и приготовила нам кокосовые панкейки с черничным сиропом на завтрак. «Не обязательно идти, у меня живот болит». Я жалобно посмотрел на маму, но на нее это не подействовало. Она ободряюще улыбнулась и протянул мне рюкзак. «Да, обязательно». Я поплелся к выходу и нехотя обулся. «Ави, давай быстрее!» — крикнул Арчер из машины. Он уже сидел впереди и, наверное, настраивал радио на какую-нибудь кошмарную станцию или включал свой плейлист для поднятия духа перед игрой. Я оплюхнулся на заднее сиденье и сгорбился. Волосы упали мне на лицо. Коробки с папиными вещами занимали половину салона и весь багажник. Родители говорили, что разошлись только на время, но я в этом сильно сомневался. «Доброе утро, Август!» Сказал папа, смотрю ты, как всегда, бодрячком. Ну что, парни, покажем этим слабакам и Уиллоуби и Кроус Фенест, как играют настоящие чемпионы. Когда мы отъезжали, я заметил, что Лекси смотрит на нас в окно. Она быстро задернула занавеску, пока папа ее не увидел. Я опустил взгляд на свой телефон и перечитал сообщение от Джонс про билет в зоопарк. Дата совпадала с финалом по футболу. Если мы сегодня победим, я не смогу пойти посмотреть на Мэй-Мэй и поставить первую галочку в нашем списке целей. Команда собралась на вальном поле и меня слегка замутило от волнения. «Виллоуби намного крупнее нас и играет более грубо. В детской футбольной лиге нельзя врезаться в противников, подрезать и намерен толкать на землю. Но «Виллоуби» плевать хотели на эти правила. Впрочем, папа это не смущает». Он любит жаловаться на то, что в спорте теперь одни неженки, а в его время футболисты боролись как звери. Я однажды услышал, как он говорит другому тренеру, их надо закалять, чтобы не разревелись, когда дело дойдет до настоящей схватки. Я сорвал несколько травинок с поля и сжал их в кулаке. «Ну что, бойцы?» — воскликнул папа. «Пора показать, из какого вы теста. Кто хочет вернуться домой с утешительным призом и без возможности сыграть в финале?» «Вы этого хотите?» У меня внутри все сжалось. Папа говорил низким, пугающим голосом, которым всегда ко мне обращался, если я напортачил. «Нет, мы хотим победить!» — хором отозвались ребята. «Раферти, ты приведешь эту команду к победе?» — спросил папа. «Да, тренер». Раферти старался казаться грозным и решительным, но я заметил, что руки у него дрожат. Мы собрались в кольцо, положив руки друг другу на плечи, и Раферти произнес небольшую речь, чтобы мотивировать нас перед игрой и дать еще пару советов на последний момент. Он вообще хороший капитан. Джордж и Тео стояли по бокам от меня, и я получил от Тео плечом. «Не вздумай уронить мяч, Гентинг», – прошипел он. «Помолчи, а то разнервничается из-за тебя». Одернул его Джордж. Пойдем уже готовиться». Мы выбежали на поле. Арчер в форме под номером семь разогревался неподалеку со своей командой. Он буквально скользил по траве, с легкостью подбрасывал и ловил мяч. Было бы здорово на денек поменять с ним телами, опробовать на себе, каково это чувствовать себя победителем. Первую четверть я отмораживал попу на скамье и наблюдал за тем, как остальные гоняются за мячом, роняют его, сбивают с кучу, падают друг на друга. В общем, на поле происходило черт что. Пап явно сильно нервничал. Соберитесь, парни, что вы как ошалелые кокоду? Во второй четверти мы как-то перенастроились и стали играть лучше. Оливер получил мяч в пятидесятифутовой зоне. Он неуверенно покрутил его в руке и подтянул гетры, нервно глядя на ворота. До туда ему было не добросить, слишком далеко. Рискни, Олли, крикнул папа. Оливер не забил, и папа убрал его с поля. Походи, сынок. — А как же Финли? — спросил я, показывая на своего соседа, который сморкался в салфетку. — У него тяжелая аллергия, и он здесь просто ради поддержки. — Да он и с аллергией лучше меня сыграл бы. — Ави, иди. — Ладно, ладно. Я выбежал на поле, стараясь никому не мешать, не подходить близко к мячу и не встречаться взглядом со своими товарищами. — Вылоуби, забили два гола и завыла сирена. Тайм закончился на 17.28 в их пользу. Папа весь раскраснелся, как помидор. Наверняка уже планировал нас отчитать за то, как плохо мы работаем в команде и как мало стараемся. В последней четверти нам все же удалось опередить Вылуби на два очка, в основном благодаря Раферти. После того, как папа прочитал ему лекцию о лидерских качествах, о том, что он не играет на пределе своих возможностей, Раферти стал буквально летать по полю и забил кучу голов. В общем, он так классно играл, что я глаз не мог от него отвести. Казалось, будто другие игроки вообще для меня пропали. Пап каждый раз бил кулаком в небо, когда Раферти забивал и кричал ему на Раф!». Интересно, ему жалко было, что это я его сын, а не Раферти. Я провел на поле 11 минут, а меча даже не коснулся. Прозвучала финальная сирена, и мы победили со счетом 42 к 36 Ну вот, что я скажу, Джонс, сам ведь придумал посмотреть на обезьянку, и мы договорились выполнять все цели вместе. Папа выбежал на поле, и я поплес к нему. Мы в финале, парни, отлично сыграли. Все обняли друг друга за плечи и затянули командную песню. Раферти подняли на руки и понесли по полю, словно одиннадцатилетнее божество. После матча пап с Арчером были на седьмом небе от счастья. «Мои сыновья в гранд-финале!» — восклицал папа. «Я вами так горжусь!» Он энергично похлопал меня по спине, будто я подавился куриной косточкой и задыхался. Арчер, само собой, объявили лучшим игроком. Он забил рекордное число голов — девять. Все знали, что на финал придут футбольные скауты, которые ищут новые таланты. Когда Арчеру Гентингу исполнится восемнадцать, его будут рекомендовать в австралийскую футбольную лигу. Может, несколько лет спустя я увижу Арчера по телевизору в команде Сидней Свонс. Он будет бежать по полю, мускулистый, с идеальной прической, и я услышу, как папа поддерживает его из толпы болельщиков. Мы пообедали, и папа предложил сходить в кино. Они с Арчером хотели посмотреть жесткую копию, фильм для зрителей от 15, с кучей перестрелок и преследований. А я новую часть троллей. Тролли? «Тролли – переспросил папа. Это такие куклы с цветными волосами. Кажется, твоя сестра с ними играла еще в детсаду. Да, ответил я, в этих фильмах красивая музыка. Тебе нравится музыка? Страшно представить, какая она там, ужаснул Сарчер. Ну, ну, Арчи, полегче, осадил его папа. Может, пойдем на картинг? Это же весело, согласен, Ави? Ладно. В итоге я сидел у трассы в парке развлечений слушал музыку из фильма в наушниках. А пап с Арчером соревновались в скорости на гоночных машинках. Зато если подумать, в какой-то веке мы все были довольны. Квартира у папы была маленькой и темной. Разве ему комфортнее жить здесь, а не в нашем доме с четырьмя спальнями, двумя телевизорами и большим задним двором? Мебель тут была неудобной и воняла сигаретным дымом. А еще нам с Арчером приходилось делить комнату. Арчер сразу бросил рюкзак на двуспальную кровать и крикнул, забито так что мне достался раскладной диван. Я улегся на него, и пружины больно впились в спину. Пожалуй, на полу было бы удобнее. «Почему эта большая кровать твоя?» – пожаловался я. «Потому что я больше», – ответил Арчер и завалился на нее прямо в обуви. Он уставился в свой телефон, и я задумался, чем нам вообще заняться в папиной квартире, где нет ни книжек, ни игр. «Нормально устроились», – осведомился папа, заглядывая к нам. «Это временное место, я потом найду получше». «Ты не вернешься домой?» спросил я. Он нахмурился и сел на краешек дивана. «Ави, мы с твоей мамой пока не планируем съезжаться. Разве вы не собирались уладить все свои разногласия?» «Ну, их довольно много, дружище. Так быстро не решишь». «Понятно. Можно я вернусь домой после завтрака?» Папа покачал головой. «Но я взял билеты на матч Суонс. Я хочу домой». «Ладно», — сказал он, — «отвезу тебя и пойду на игру с Арчером. Зря ты отказываешься, скажи, если передумаешь». «Вряд ли». Папа вздохнул и поднял взгляд в потолок. «Ты весь в мать, такой же упрямый». Папа с Арчером ушли в гостиную смотреть футбол, а я закрылся в комнате и связал еще пару рядов желтой шапки. Она была уже почти готова. Джонс смогла ходить в ней в больницу на все оставшиеся процедуры. А может, я бы закончил ее еще до нашего похода в зоопарк? Я замер со спицами в руках. Совсем забыл про гранд-финал. Как мне теперь встретиться с малышкой Мэй-Мэй? Глава девятнадцатая. Джонс. Родители настояли на том, чтобы я отдохнула на выходных, но мне было ужасно скучно. Хотелось вырваться на улицу и заняться чем-нибудь веселым. Август навещал своего папу, поэтому я позвонила Тейлор с Ханной. Они вроде как обрадовались, но всего минут десять спустя сказали, что собирается в скейт-парк, и мы попрощались. Про то, что Рак вернулся, я упоменять не стала. Все равно они ничем мне не помогут. «Наверное, Тейлор с Ханной уже не мои лучшие подруги», — сказал я маме, когда она пришла пожелать мне спокойной ночи. «Почему ты так думаешь? Они всегда чем-то заняты, и мы совсем с ними не видимся». «Конечно, сложно оставаться на связи, когда вы живете далеко друг от друга, но у тебя появятся новые друзья, и вот уже есть август». «Да, только август лучше всех моих друзей из Каттона. Можно завтра пойти на скалолазание?» а ты готов, а? «Да, честное слово. Не уверена, что стоит, милая. Я посоветуюсь с папой». Мама поцеловала меня в лоб и заботливо накрыла одеялом до подбородка, хотя я все равно скидывала его во сне. «Я очень тебя люблю», — сказала она, — «всей душой». «И я тебя. Спокойной ночи, мам. Чуть позже я услышал, как они с папой спорят, пускать ли меня на скалолазание». Мама считала, что мне надо отдохнуть и сосредоточиться на здоровье, а папа, что я буду лучше себя чувствовать не в душной квартире с тревожной атмосферой, а на занятиях, которые приносят мне удовольствие. Папа победил, хотя оба они были правы. Я остановился под ножи скалодрома и завязала волосы в хвостик, чтобы не мешались. Потом натер ладони магнезией, чтобы они не скользили. Проверил карабин и страховочную обвязку, посмотрела на стену с разноцветными выступами и на мягком пружинистом полу, чтобы слегка размяться. Я и правда чувствовал слабость после химиотерапии, но мне не терпелось покорить эту вершину. «Готово?» – спросил папа. «Вроде да». Он меня страховал, держал спасательную веревку и натянул бы ее, если бы я сорвалась. Тогда бы я повисла в воздухе, а не упала. Особенно важно доверять человеку, который тебя страхует, когда ты забираешься на самую высоту, и макушку тебя едва касается металлического потолка. Можешь начинать, только не спеши. Мы сюда пришли не побивать рекорды. Я пошла, крикнул я, когда потянулась к первому выступу, чтобы папа приготовился натягивать трос. Первую секцию я быстро преодолела, опираясь специальными ботинками с цепкой резиновой подошвой, на одни выступы и подтягивалась на других. Я выбрала скалодром с уклоном, но к тому времени, как до него добралась, уже тяжело дышала, и руки у меня дрожали. Я достала еще магнезия из сумочки на поясе и перевела дыхание. «Все в порядке, Джонс», — крикнул папа. «Ага». Я потянулась к верхним выступам и крепко ухватилась за них, стараясь не потерять равновесие. Последние силы у меня ушли на то, чтобы перемахнуть через последние препятствия и вскарабкаться на самый верх. «Ух ты! Ура!» — воскликнул папа. «Спускаюсь!» — крикнула ему я. Отпустила выступы, за которые держалась, и скользнула вниз к полу. Но мне уже хотелось забраться на другую, еще более крутую и высокую стену. Папа задержался у стойки регистрации, когда мы уходили. Хочешь записаться в клуб юных скалолазов? Я видел листовки у тебя в комнате. Было бы здорово лазать вместе с моими ровесниками и под руководством настоящего тренера. Может, даже удалось бы заманить Августа на занятия и помочь ему побороть о его страхе. А это не слишком дорого? Папа нахмурился. Об этом не беспокойся. А как же химиотерапия? Мы все обсудим с доктором Хабибом, но ну, я уверен, что возражений не будет. А мама... «Мы ее уговорим. Еще вопросы?» Я крепко его обняла, и на папиной рубашке остались белесые отпечатки моих ладоней. Вопрос только один. Когда первое занятие? Я пропустил несколько учебных дней из-за лечения, поэтому сильно отстала по нашему проекту о камнях и минералах. Я отвечала за ради, и Август изучал мышьяк. Он сделал много пометок в нашем общем файле, и они мне очень помогли. Мисс Ферз решила нам закончить попозже, но я даже не пошла на обед и осталась в классе, чтобы доделать свою часть. Август остался со мной, хотя вовсе не был обязан это делать. Он добавлял фотки в нашу презентацию и проверял формат текста. Мисс Фэй сидела за своим столом и печатала на ноутбуке, а потом вдруг достал гитару. Приятно было наблюдать за тем, как она щиплет струны и искренне радуется, если удается сыграть нужный аккорд. Август мне сказал, что мисс Фэй ведущая гитаристка в группе учителей «Квадратные яблоки». Они иногда выступают на собраниях по особым случаям, причем играют довольно неплохо, особенно для учителей. После звонка Август пошел на физру, а меня мисс Фе попросила остаться. «Твоя мама передала, что вы начали лечение», — сказала она. «Ты говори, если тебе надо будет отдохнуть, не стесняйся. Можешь полежать в медкабинете или посидеть в библиотеке вместо физкультуры». Нет, спасибо. У этой химиотерапии меньше побочных эффектов, и я нормально себя чувствую. Вчера вот ходил на складром. Здорово. Мне тоже нравится скалолазание. Очень советую Голубые горы. Кстати, приятно видеть, что вы с Августом хорошо поладили. Я кивнул. Мы собираемся посмотреть на Танкинского гульмана в эти выходные. Того малыша, который родился в зоопарке Таронга. Ага. Сделайте побольше фото, попросил мисс Фе. Потом расскажете про этого малыша одноклассникам. Договорились. Так мне можно на физру? Да, конечно, беги. Август ждал меня на краю овального поля. Мы вместе выбежали на середину. Поиграем в Йоши. А что это такое? Игра, что-то вроде догонялок, очень веселое. Мы взялись за руки и побежали вперед, стараясь ни в кого не врезаться. И продержались намного дольше Джорджа Стело, который тоже довольно быстро бегали. «Вы были только в самом последнем раунде и дали друг другу пять». «Ну как, не терпится увидеть Мэй-Мэй?» «Спросил я по пути в кабинет искусства». Август разочарованно опустил взгляд. «Боюсь, я не смогу пойти из-за дурацкого финала по футбику». «А когда вы заканчиваете?» «Вроде около трех». «Ну вот, а зоопарк работает до половины шестого. Успеешь прийти после матча?» Август просветлел. «О, точно, я попрошу маму меня отвезти». И знаешь, смотри на это с хорошей стороны. Футбольный сезон почти закончился. Глава 20 август. На финальную игру против крокодилов Ньютрал-Бэй пришла даже моя сестра, что сильно всех удивило. Последний раз Лекси смотрел на наш матч еще в начальной школе. Она оделась в цвета кош-клейнков, синий и белый, хотя обычно носил черный. И я подозревал, что ей было бы веселее гулять по художественным лавкам со своим другом Эзрой или сидеть в комнате и слушать музыку. Папа за нами заехал, но мама села в свою машину. Они вежливо поздоровались, но взглядами не встречались. Я невольно подумал, что скучаю по тем временам, когда мы ездили все вместе в одном салоне. Мама легонько подтолкнула меня к папиному авто. «А мне нельзя с тобой, Лекси», — законючил я. «Пусть пап тебя воодушевит перед игрой. Для него это важный день ави. Он очень гордится тобой и Арчером». «Не забывай, ты обещал отвезти меня в зоопарк сразу после матча», — напомнил я. «Конечно, посмотреть на невероятно редкого детеныша Танкинского Гульмана» мне тоже это очень любопытно это удивительно красивый животный не хочу пропустить первый пункт в нашем списке объяснил я не пропустишь ави обещаю удачи тебе в игре может ты и не любишь футбол но твоя команда честно заработала свое место в финале тут есть чем гордиться лекси наклонилась и прошептал мне на ухо поговори с отцом после матча я кивнул Победим мы или проиграем, все равно я уйду из кошек Ну совсем, Признаюсь папе, что вовсе не планирую быть футболистом, как бы сильно ему это не хотелось. В раздевалке я налил воды себе в бутылку и подтянул гетры до колен. От старой ранки на колени остался только бледный розовый шрам. Раферти зашел вслед за мной и тяжело опустился на скамью. Он сгорбился и сделал глубокий вдох. Вид у него был неважный. «Раф, ты в порядке?» «Мы с ним не друзья, но было бы здорово, если бы он как-нибудь похлопал меня по плечу после матча, как Навин или Джо, или даже пригласил к себе в гости». Раф поднял глаза и вытер слезы кулаком. «Странно, почему он плачет в такой знаменательный день? Ведь он наверняка приведет нашу команду к победе в гранд-финале или как минимум обеспечит приз за второе место». Раферти нервно огляделся, словно поблизости могли прятаться Джордж Стейл. Я вчера совсем не спал. Все от меня ждут, что я буду забивать голы один за другим, но вдруг у меня ничего не получится. Он снова глубоко вздохнул, ударил себя кулаком по бедру и прошипел самому себе. Ну же, что ты как девчонка? По-моему, девчонки не уступают в силе духа мальчишкам, а то и вовсе бывает сильнее так что я не очень понял, почему Раф так выразился. «Не страшно, если мы проиграем», — сказал я. «Это же детская лига». Раферти ошарашенно на меня уставился. «Нет, для меня это важно. Важнее всего на свете. Мне позвать папу или, может, твою маму?» Мне бы не хотелось, чтобы папа видел, как я плачу. Он принялся бы читать нотации о том, что надо вести себя мужественно и стойко, и не распускать нюни. «Нет», — выпалил Раф, «мне просто нужна минутка, чтобы собраться. Посиди со мной, поговори о чем-нибудь, кроме футбола». Так и вышло, что я стал болтать с Раферти Брауном о вязании, танкинском гульмане, о том, что мышьяк — это полуметалл без вкуса и запаха, смертельный для человека. Про это я узнал, пока готовил школьный проект по камням и минералам. «Рассказать тебе шутку?» — спросил я, когда исчерпал свой запас фактов. Раферти уже не плакал и выглядел не таким растерянным, как несколько минут назад. «Давай!» «Человек?» «Но без изъяна. Кто это?» «Кто?» «Обезьяна. Понял? О, без яна. Без изъяна». Мы оба хохотали над моей дурацкой шуткой, когда Тео забежал в раздевалку. Через пятнадцать минут, начинаем. Тренер вас ищет». Мы поспешили на поле, и я услышал, как Тео спросил Раферти, «Зачем ты болтал с Августом?» В ответ на это Раф пожал плечами и оглянулся на меня с улыбкой. «С ним весело. Ави знает много интересных историй, и шутки у него забавные. Я побежал быстрее, чувствую себя на подъеме. Ведь правда, истории у меня здоровские, а шутки помогают поднимать другим настроение». «Да ну, он же чудик!» — буркнул Тео. «Сам-то ты — парировал Раферти. «Ой, заткнись!» «Я решил, что в свою последнюю игру выложусь по полной». Мы отставали на три гола, когда папа выпустил меня на поле. Я держался рядом со своим соперником из команды противника, не отходя от него ни на шаг. Скоро мяч полетел в мою сторону, и тогда я вырвался вперед, чтобы первым его поймать, и уже с мячом в руках побежал вдоль поля. «Ави, ави!» — позвал меня Раферти. «Сюда!» Не колеблясь ни секунды, я пнул мяч в его сторону, и тот попал прямо Рафу в руки. «Есть!» Он стоял всего метрах пятнадцать от ворот, И промахнуться было невозможно. Арбитр подул свисток, Раферти приготовился к удару и бах! Мяч влетел прямо в центр ворот. «Отличный гол!» — закричал я, и Раф подбежал меня обнять. «Отличная подача!» Тэ углядел на нас в полной растерянности. Наверное, гадал, когда Раферти Браун и Август Генцинг успели стать приятелями. Я и сам удивлялся, как мне это удалось. Матч продолжался, я носился по полю быстрее ветра, потому что в этом как раз была моя сильная сторона. К тому времени, как папа отозвал меня на скамью, я был такой распаренный, что даже не чувствовал холода. «Ави, ты сегодня ударь, молодец, сынок!» «Хорошая передача, Ави!» — сказал Рави, опуская руку с ингалятором. «Спасибо, Рави. Как твоя астма? Ничего?» «Вроде бы, но на холоде она хуже. Наверное, футбол мне не подходит». «Да и мне тоже», — ответил я, и мы улыбнулись друг другу. «Гол Раферти дал нам преимущество, и крокодилы стали больше походить не на грозных хищников, а на разрозненную компанию детей. Их защита разошлась по швам, и на Винс Джо быстро сравняли счет. К последней четверти мы забили еще один гол и вырвались вперед. Я снова выбежал на поле, и мама с Лекси закричали «Кошки, вперед!». В эту минуту я ощутил непривычный прилив гордости». Да, мне совсем не нравится футбол, но я с трех лет им занимался, а с этим клубом играл с семи. И сейчас наконец понял, почему Арчер с папой обожает этот спорт. Джордж ударил по мячу, и тот взлетел высоко в воздух. Я прыгнул за ним и прижал испачканный в земле и траве мяч к груди. Неподалеку от меня Тео вырвался вперед, и я подал ему. Он, в свою очередь, пнул мяч в сторону Раферти, и тот забил очередной гол. Мы опережали противника уже на два гола и вполне могли рассчитывать на победу. «Отлично сыгран, Ави!» — крикнул мне папа. «Неужели он начал меня замечать? Совсем как Арчера?» Я взглянул на часы. До конца матча оставалось всего несколько минут. Папа впервые поверил в меня, в то, что я не подведу команду. Я побежал по полю, легко опередив своего соперника, который уже вымотался и еле плелся. Райферти передал мне мяч прямо перед зоной ворот. «Давай, Ави!» — закричал лекси «Рискни!» Я постарался отвлечься от лишних мыслей в том, что прок от меня никакого. Мяч вечно скользает и ни подавать, ни забивать не выходит. Ни позади меня, ни впереди никого не, не стояло. Весь мир мой свелся к воротам и стрелкам часов. Я ударил по мячу всего за несколько секунд до того, как завыла сирена. Он взмыл воздух, описал красивую аккуратную дугу и полетел прямо по центру ворот. Это был не какой-то там неряшливый случайный гол, а самый настоящий и честный. Мы победили. Оказывается, быть победителем в гранд-финале довольно круто. Папу, как нашего тренера, мы облили холодным спортивным оранжевым энергетиком, а потом исполнили клубный гимн. Раферти получил звание лучшего игрока – А нам всем выдали по блестящей медали. Я оживал пирог и наблюдал за игрой Арчера, очень довольный тем, как сам сегодня сыграл. Всякий раз, когда Арчер забивал гол, я восторженно кричал и размахивал руками. Потом я взглянул на часы и увидел, что уже 16 минут четвертого. До закрытия зоопарка оставалось не так много, и я хотел скорее встретиться с Джонс, чтобы посмотреть на обезьянку. Но меня ждало еще одно важное дело. Папа окружили родители других ребят. Они хлопали его по спине и называли самым лучшим детским тренером. Я потянул его за рукав, и папа оглянулся. А, вот и он, Август Гентинг, забил в последний момент, а? Вот вам и тихий омот. Весь в отца, сказал папа Раферти. Он ошибался, и мне надо было как-то признаться в этом своему папе. Пап, можно тебя на минутку? Прямо сейчас? Не хочешь побыть с командой? Отпраздновать великую победу? Сейчас, пожалуйста. Папа вздохнул и отошел со мной в сторону. Ну, что такое? И тут я едва не струсил. А потом вспомнил, как Раферти взял в себя в руки, чтобы команда не осталась без лидера. Вспомнил, как Лекси меня подбадривал. Она считала, что я вполне способен дать папе отпор. Подумал про Джонс, который была готова отправиться в путешествие, лазать по горам и бегать в марафоны, несмотря на болезнь. Я не хочу играть в футбол. Я хочу уйти из команды. Папа посмотрел на меня так, словно ему нож в сердце вонзили. Ты буквально только что победил в гранд-финале Северного округа. Если продолжишь играть, как сегодня, тебя ждет большое будущее в спорте. Может, пока ты не дотягиваешь до Арчера, но уже вложил в тренировки много сил и времени, и если будешь стараться, обязательно добьешься успеха. Но мне не нравится футбол. А что нравится? Попса, вязание, мюзиклы? В старшей школе тебя за такие интересы живьем сидят. Я всего лишь хочу закалить своего сына, чтобы задиры его на клочки не разорвали. Пап, надо мной и так каждый день издеваются. Я к этому уже привык и вполне справляюсь. К тому же у меня есть Джонс, лучшая подруга на свете. Может, не будешь рубить с горяча еще подумаешь? Нет, я уже все обдумал, и ты не заставишь меня играть. Папу явно потрясли мои слова, и несколько секунд он молчал. Что ж, и правда, и ночевать в твоей новой квартире ты меня тоже не оставляй, мне там не нравится. Он вздохнул. Умеешь ты испортить праздник, Август. Не хочешь играть в футбол, не играй, а вот приезжать в мою квартиру придется. По закону я имею право видеть своих детей. У нас с твоей мамой совместная пека. и тебе придется проводить со мной время, хочешь ты этого или нет. Слезы обожгли мне глаза, но я не смел плакать при папе. Поэтому развернулся и убежал, а медаль сорвал с шеи и выбросил в мусорку. Глава двадцать Джонс. Мы целую вечность ждали августа в зоопарке, и нам уже начало это надоедать. «Да где он?» – спросил я, наверное, в сотый раз. Мама проверил телефон и закусила губу. «Еще немного, мы упустим шанс посмотреть на Мэй-Мэй. Мои родители заплатили за билеты, и мы вряд ли можем позволить себе новые. Скорее всего, денег у нас сейчас немного». Последнее сообщение Август отправил перед тем, как уехал на футбол двенадцать 12.18. «Он обещал прийти, но я уже начинал терять надежду». Это наш общий список целей, и выполнить его без Августа было бы как-то неправильно. «А может, пока осмотримся?» — предложил папа. «Не тратить же билет впустую, Август нас нагонит». Я сел на скамейку и скрестил руки на груди. «Он скоро придет». С этими словами я огляделась в поисках синей машины его мамы. «Может, они давно приехали, а мы их проглядели?» Гости уже уходили из зоопарка, смеясь и обнимая плюшевых обезьянок из сувенирной лавки. «Интересно, Август сейчас нервничает не меньше меня? Или совсем про все забыл из-за победы в Грандфинале? финале Да где же он?» двадцать 22 август сцена была вовсе не динамичной и волнительной как кино где герои спешат в аэропорт несутся по оживленной дороге огибая подрезая другие машины и сигналят без перерыва или скажем сбегают с места преступления в угнанном авто мы были скорее как большая синяя черепаха которая медленно ползла в сторону зоопарка у мамы еще и сел телефон поэтому она не могла написать мисс Кёрби, что мы в пути а я свой не захватил. «Мам, можешь быстрее?» «Ави, мы же не хотим попасть в аварию только потому, что спешим в зоопарк. Сиди тихо, пожалуйста, мы успеем». Я тяжело вздохнул. На часах было шестнадцать минут пятого, а зоопарк закрывался в половину шестого. Наконец мы подъехали на парковку, и мама остановилась в огромной табличке, только для такси. «Здесь нельзя!» — воскликнул я. «Снай, вон Джонс, беги к ней!» Мистер Кёрби передал маме ее билет через окошко, а я выскочил из машины и побежал к скамейке. Джонс радостно скакал на месте, как всегда, если ее распирал от приятного волнения. Я помахал своим радужным шарфом, чтобы она меня увидела. Извини, что опоздал. «Август, привет! Как чудесно, что ты все-таки до нас добрался!» — сказал мисс Кёрби. «Как прошел гранд-финал!» «Мам!» — выкрикнул Джонс. «Не сейчас, обезьянка ждет!» Мы помчались вперед. Ее родители едва за нами поспевали. «Победили?» — спросил Джонс на бегу. Мимо мелькали суматранские тигр, азиатские слоны, жирафы и сурикаты. Мне хотелось замедлить шаг и всех их рассмотреть, но мы пришли сюда ради танкинского гульмана. «Да, победили, я забил гол. Ух ты, вас наградили?» «Да, всем выдали по медали. А еще я сказал папе, что больше не хочу играть в футбол. Официально вышла из команды. Ура! Хотя мы с папой поссорились, да и медаль, наверное, не стоило выбрасывать. Все равно я не жалел о своем решении. Все слышали новость о новорожденной Мэй-Мэй. И вольер с танкинскими гульманами оказался самый популярный. Нам пришлось стоять на цыпочках и разглядывать обезьянок через толпу. Ничего себе! Вот она! Сказал я, заметив комочек оранжевый, как мандарин шерсти, под длинной лапой матери. Какая миленькая. Я показал на обезьянку огненно яркую на фоне взрослой самки, угольно-черной и с белыми усами, похожими на следы от молока. Где? Спросил Джонс. Я ничего не вижу, она слишком далеко, все мутное. Нет уж, мы сюда пришли не для того, чтобы Джонс смотрел на размытые пятна. Пойдем ближе, предложил я и взял ее за руку. Мы стали проталкиваться через толпу, извиняясь перед всеми за то, что не ждем своей очереди. Впрочем, никто особо и не сердился. Отец одного ребенка, который сидел у него на плечах, даже отошел в сторону, пропуская нас вперед. Самка танкинского гульмана забралась на в дерево, и мы увидели, как Мэй-Мэй держится за ее живот крохотными лапками. А потом малышка повернулась и посмотрела прямо на нас. Она выглядела почти как человек. С большими ушами, с блестящими черными глазами и очень серьезным выражением на мордочке, Джонс улыбнулся и стиснул мою руку. Первый пункт выполнен, торжественно объявил я. Глава двадцать третья, Джонс. Мы наблюдали за обезьянами до самого закрытия зоопарка, я успела записать сразу несколько видео с Мэй-Мэй, ее хитрой мордочкой и темными глазками, смотревшими прямо на нас. Она прыгала по веткам вслед за матерью, слегка неуверенно, но ужасно мило. После зоопарка миссис Гентинг позвала нас поужинать с бургерами в районе Мосман. Мама обрадовалась этому предложению не меньше меня. У нее наконец-таки могла появиться первая подруга в городе. «Бургеры! Ура!» — воскликнул Август. «А можно еще молочный коктейль?» — спросила я. Мне очень понравились густые коктейли, и моему папе тоже. Крамбл-кафе в Каттоне. Они были невероятно вкусные. Миссис Андино всегда клала в мой коктейль дополнительный шарик ванильного мороженого и щедро поливала шоколадным сиропом. Мы с папой ходили к ней каждую субботу после того, как заканчивали все дела на ферме. Согласен, поддерживал меня папа и приобнул за плечи. Приятно было видеть его таким беззаботным и довольным. Последнее время он много переживал и еще сильно уставал на работе. Как возвращался по вечерам, сразу ложился на диван и моментально засыпал. И на пробежке со мной больше не ходил. Уже наступает время ночных зверей, заметил папа по пути к парковке. Сначала выходят сумеречные животные, уточнил август. Сумеречный образ жизни отличается от ночного. Мне очень понравилось, как звучит слово-сочетание «сумеречный животный». Я мысленно повторил его про себя. «Ты-с, — шепнул я. Далее рычал лев, квакали лягушки, выли обезьяны и кричали птицы. До меня донеслось знакомое ворчание, я кивнул Августу. «Слышал куалу, Похоже на свинью», — сказал он. Я закрыла глаза и снова прислушалась, вспоминая, как Любовалась коалами на нашей ферме, разглядывала их среди веток эвкалиптов и звала по именам. Привет, мистер Варчун, привет, Кексик, привет, Горошек. Как-нибудь съездим вместе к я познакомлю тебя с коалами. Было бы здорово, — ответил Август. Бургерный. мы сидели за столом, огороженным от других посетителей. Я заказал двойной чизбургер, а на сладкий шоколадный молочный коктейль с арахисовой пастой. Все обсуждали Мэй-Мэй и то, какая она милашка. Миссис Гентинг рассказала, что хочет устроиться с помощником библиотекаря и завтра идет на собеседование. Мы на перебой давали ей советы, как произвести хорошее первое впечатление. А уже за десертом стали обсуждать, чтобы еще такого добавить в список целей. «Как насчет выставки «Живой Ван Гог»?» – спросила миссис Гентинг. «Они проводят цифровое шоу с проекцией картин Винсента Ван Гога на стенах галереи». Могу вас отвезти, если вам интересно. Мне и самой хочется сходить. Отличная мысль, мам, согласился Август. Кисть Иван Гог принадлежит более двух тысяч картин, но за свою жизнь он продал всего одну. Как грустно, вдохнула мисс Генсинг. Жалко, что он не знает, как сейчас восхищается его искусством. Папа нашел информацию о выставке на телефоне. Гости буквально входили в картины, купаясь в разноцветных мазках, линиях и спиралях. Мне уже не терпелось посмотреть на проекции звездной ночи» и подсолнухов. «А почему бы не посмотреть на скалу Улуру?» – предложила мама. «Она сама словно живая картина. Вечером на закате она меняет цвет с ярко красного на пыльно-розовый и фиолетовый. Помнишь, мы туда ездили, когда еще встречались?» – добавила она и положила ладонь на папину руку. «Мои родители обменялись нежным взглядом, и папа сказал». «Хорошо бы еще побывать в Голубых горах, поглядеть на вершины Три сестры. Там стоит такая тишина, что можно услышать, как кровь пульсирует у тебя в венах». «Ага, и заняться альпинизмом», — добавила я. Август убрал свой коктейль с картонной подставки и записывал на ней все предложения маминой ручкой. Все это время никто и не вспоминал про мой глаз, рак и химиотерапию на грядущей неделе. Мама выглядела спокойной и расслабленной. Август больше не нервничал за футбола, а миссис Гентинг так много смеялась, что у нее тушь потекла на глазах. Это был лучший вечер на свете. Глава 24. Август. Дома я обнаружил, что выброшенная медаль лежит у меня на столе с аккуратно разглаженной синей лентой и запиской, в которой узнавался неряшливый почерк моего брата. Ей не место в мусорке. Ты сегодня классно играл. Я тобой горжусь. А. Несколько раз я ее перечитал и прикрепил к пробковой доске на стене. Протер медаль краем футболки и повесил над изголовьем кровати. А потом набросал Арчеру ответ. Я тоже тобой горжусь. Прошел на цыпочках по коридору и сунул бумажку ему под дверь. Перед тем, как выключить свет, я снял плакат «Сидни Свонс», который папа повесил у меня в комнате. Мне стало легче после того, как я набрался смелости и все ему высказал, но было немного стыдно вспоминать выражение его лица, когда он услышал, что я ухожу из команды. Мне просто хотелось весело проводить время с ним вместе, а я вовсе не собирался вечно на него сердиться. Я пока не знал, чем заменю плакат, точно тем, что нравится мне самому, я сам сделаю выбор. Месяц спустя после гранд-финала мне написал Раферти Браун. «Приходи в гости на выходных». Я уставился на сообщение, едва дыша от восторга. Сам Раферти Браун меня пригласил. «Мам», — позвал я, забегая на кухню и скользя по блестящей плитке в носках, «можно мне пойти к Раферти на выходных?» Из твоей бывшей команды я не знал, что вы с ним дружите. Мы не то чтобы дружим, но я помог ему успокоиться перед гранд-финалом. У него был приступ паники, но я посоветовал ему глубоко дышать и постарался отвлечь. Все как ты меня учила. Тут я заметил, что у мамы включена камера, и она снимает новое видео с готовкой для Инстаграма. Она завела страничку о здоровом питании и делилась своими рецептами из зеленой терапии. У нее уже набралось много подписчиков. Лекси ей помогала с хэштегами, освещением и фоном для съемок. Она считала, что наша мама вполне может стать популярной в соцсетях, но та советовала особо не завышать ожидания. «Минут Кави», — попросила маму, украшая смузи-боул, аккуратной спирали из жидкого меда. Потом она выключила камеру и ей передала мне миску с ложкой. «Попробуй, как тебе?» Я решил опубликовать серию легких весенних блюд. Я набрал полную ложку смеси, миндаля, кокосового йогурта, ягоды, корицы. Вкусно. Даже и не поймешь, что это здоровое питание. Так что можно мне крафу? Конечно, я очень рад, что у тебя появились новые друзья в этом году. Я ринулся к своему планшету и напечатал ответ. Приду. Мама высадила меня у дома Раферти. Я так разнервничался, что аж подмышки вспотели. Очень переживал, хватит ли нам тем для разговоров. Еще и одежду выбирал целую вечность, но в итоге остановился на своей любимой футболке с чайкой, которая пила чай из чашки и надписью «Налей чайку, чайка». Лекси подарила мне ее на день рождения. Раф выбежал к нам, когда мы уже подходили к крыльцу и сразу тараторил «Привет, Ави! Хочешь, попрыгаем на батуте, а потом в компьютер поиграем? Тебе нравится Майнкрафт?» Кстати, на ужин у нас ход доги папа обещал приготовить. И как договорились, в бассейне покупаемся. Ты же захватил плавки. Да, на все да, ответил я и взглянул на маму. Она мне улыбнулась. Спасибо, что привезли Ави, сказал папа Раферти, выходя на крыльцо. Раф всю неделю только о нем и говорил. Уже не терпится послушать его шутки. Как я понял, даже более смешные, чем мои. Я весь день провел у Рафа. Мы вместе поужинали и посмотрели фильм. Оказалось, что в музыке вкус у нас одинаковый. Мы слушали на повторе песни из Гамильтона и подпевали. В итоге решили вместе сходить на настоящий мюзикл, попросить родителей купить нам билеты. Если Джон с нами захочет, можно будет это добавить в список целей. Я даже не ожидал, что у нас с Рафом так много общего. К тому времени, как мама за мной приехала, я так сильно устал, что заснул прямо в машине. А дома она сразу уложила меня спать. Перед тем, как погрузиться в сон, я думаю о том, как хорошо, что Рафферти ходит в другую школу, и мне не надо переживать о том, что он сдружится с Миллером, Джорджем или Тео вместо меня, потому что в спорте я полный отстой и слишком много времени провожу в библиотеке. Вообще здорово, когда есть друг вне школы. Когда я вернулся домой после уроков, Арчер стирал свою вонючую футбольную форму, Я едва его разглядел за кучей грязной одежды. В следующем году он переходит в десятый класс, и мама ясно дала понять, что пора научиться самому за собой убираться. Тем более, что теперь она и работала, и следила за порядком, поэтому мы тоже по очереди занимались домашними делами. Я не жаловался, потому что за это нам давали карманные деньги. — Как тренировка? — спросила мама. — Нормально, — буркнул Арчер проходя через гостиную, чтобы повесить мокрое белье на веревку. Мы его почти не видели с тех пор, как он попал в команду развития талантов. Он все время пропадал на тренировках, а дома только ел, спал и таращился в телефон. Мама объяснила, что раньше Арчер был крупной рыбой в маленьком пруду, а теперь стал мелкой рыбежкой в большом. Наверное, она имела в виду, что он впервые в жизни оказался не звездой команды. В следующие выходные вы все поедете к папе, напомнила мама. Не забудьте собрать вещи заранее. Я не поеду, сказала моя сестра. Я обещал Эзре помочь с его лотком на ярмарке. Лекси протянула мне вязальный крючок. Мы вязали для Джонса игрушечную кошку, похожую на Ринга, чтобы она ее обнимала, когда плохо себя чувствует после химиотерапии. Рано или поздно ты должна к нему съездить, Лекс, сказала мама. Он же твой папа и хочет проводить время с своими детьми. Папа уже переехал в новую квартиру, где пахло намного лучше и для меня была нормальная кровать. Мы гостили у него на выходных раз в две недели. Он даже купил нам домашнюю одежду, зубные щетки и все такое, чтобы не приходилось каждый раз с собой таскать. Да, и ты еще скаута не видела, добавил я. Он такой милый. Папа завел щенка Бигля, который оставлял подарочки по всей квартире. Не особо приятный, надо сказать. Ладно, Лекси, можешь оставаться тут, если хочешь, но имей в виду, в пятницу у нас в библиотеке собрание. И я поздно вернусь с работы, а в субботу буду снимать видео для Инстаграма. предупредила мама. Ее взяли помощником школьного библиотекаря, как раньше, до зеленой терапии. Она работала там уже полмесяца, ходила три дня в неделю и ей очень нравилось. Как выяснилось, родители вовсе не собирались снова сходиться и подали на развод. Я очень этого боялся, но в итоге все сложилось довольно неплохо. Мама с папой больше не ругаются, и лекси чаще выходит из комнаты и включает музыку в гостиной, чтобы мы с мамой тоже могли послушать. Я и сам иногда слушаю музыку без наушников, и Арчер особо не жалуется. Одно обидно, пиццу мы больше не заказываем. Глава двадцать пятая. Джонс. Последние несколько недель мы с августом, когда мне хватало сил и я чувствовал себя неплохо, проводили обеденный перерыв за подготовкой к марафону. Наш учитель физкультуры, мистер Найт, помогал нам разогреться и вел тренировку. Мы нарезали круги по нашему овальному полю, не слишком спеша и болтая на ходу, а после бега делали растяжку, выпивали как можно больше воды и сытно обедали. К нам иногда присоединялись ребята из спортивного клуба, которые от имени нашей школы участвовали в соревнованиях по бегу и по пересеченной местности. Я подумывал над тем, чтобы в следующем году записаться в команду. В прошлом месяце мама помогла мне открыть сбор пожертвований для Tour de Кюр, благотворительной организации, которая финансировала разработку лекарства от рака. Мы сделали свою страничку на сайте и собрали уже 258 долларов. Больше половины от нашей цели в 500. Хотя мы с подругами теперь редко общались, их родители пожертвовали нам по 50 долларов, а еще пожелали мне удачи на марафоне и в лечении. Если я чувствовал себя уставшим или на улице шел дождь, мы отправлялись в библиотеку. Август читал, а я изучал подъем на гору Костюшка, самую высокую вершину Австралии. Мне не терпелось на нее взобраться. Посмотреть на эвкалиптовые леса под снегом и альпийский луга с яркими полевыми цветами. Я очень надеялся, что животных мы там увидим: горных опоссумов, вамбатов и гигантских мотыльков Богонга. И хорошо проведем время в горах, где поют птица и стрекочут насекомые, далеет шума машин. Как думаешь, мы пробежим все 10 километров забега без остановки? Спросила я. «Еще не отойдя до конца от тренировки с мистером Найтом, Август отложил книгу. «Да, если мы не помчимся сразу на всех парах и не выдохнемся раньше времени, будем бежать спокойно, не спеша. Как ленивцы?» «Ну, может, чуть быстрее», — со смехом ответил Август. «Мы стояли перед линией старта и ждали сирены, которая объявляла начало забега. Я терпеливо подпрыгивал на месте». День выдался теплый, и я с кремом от солнца, а на голову надела бейсболку с логотипом Тур-де-Кюр. Небо было ярко-синее, почти безоблачное, и над нами жужжал вертолет новостного канала. «Расслабься, пока, побереги силы», — посоветовал мне Август. «Как тут расслабишься?» — спросила я. Вместе с нами ждали начало тысячи других бегунов и тех, кто собирался пройти всю дистанцию шагов. Конец прозвучала сирена, и я схватил Августа за руку. Вперед, мы направились от Милсонс Пойнт к мосту. Я видел его издалека и проезжал по нему вместе с папой, но вблизи он выглядел намного крупнее. Мы бежали под стальными арками моста, похожими на огромную черную паутину. Вокруг играла музыка, стучали барабаны, раздавали свистки и тяжелые дыхания. У меня на груди значился номер десять сто пятьдесят шесть, августа. «Десять сто пятьдесят семь. Интересно, какими мы придем к финишу?» Я сосредоточилась на асфальтовой дороге впереди, по которой уже бежали более быстрые участники забега. Для меня это был незнакомый маршрут. Я старалась быть аккуратнее, чтобы не упасть. Поэтому взяла Августа за руку, и мы побежали вместе. Так я чувствовал себя спокойнее. Папа постучал меня по плечу и крикнул. «Догоню вас на финише. Телефон не выключай. Хорошо вам пробежаться». Тебе тоже, пап, не нагружай колени. По пути нам встречались люди в смешных костюмах. Плюшевый Мишка, Человек-паук, невеста в фате. Я смеялась, глядя на них, а потом крикнул Августу. В следующем году тоже нарядимся. Обязательно. Сегодня он надел оранжевую флуоресцентную кепку, чтобы я могла легко его найти, если мы вдруг потеряемся. Августу досталась слишком большая футболка с логотипом забега. Она доходила ему почти до колен. Это так здорово, воскликнул я, набираясь уверенности по мере того, как толпа вокруг все редела. Побежали быстрее? Конечно. Попробуем прорваться. Мы поспешили вперед, опережая более медлительных участников и родителей с колясками. А там по свободной дороге помчались мимо старых зданий из песчаника в районе Рокс. Мои ноги легко отрывались от земли, словно пружиня. Я чувствовал себя волшебно, будто могла бежать вот так бесконечно. В таком темпе нормально, спросил я, прекрасно понимая, что до финиша еще далеко. Вроде да. На середине дистанции мы схватили стаканы с холодной водой и облили себя с головой. Добровольцы, которые выдавали воду, аплодировали нам и кричали. Молодцы, удачи. Переходить на шаг мы не хотели, особенно после всех наших тренировок с мистером Найтом. Поэтому продолжали бежать в одном темпе через город в гайд-парк мимо оркестра, который играл для участников. Мы преодолели отметку в семь с половиной километров, обозначенную на большой табличке, и забежали в Королевский ботанический сад. Там к нашим подошвам прилипали опавшие плоды смоковницы и помет летучих мышей. Время пролетело ужасно быстро, но я не хотел, чтобы забег кончался. «Почти на месте», — объявил Август. «Еще восемьсот метров. Мы приближались к белым парусам оперного театра и зеленым флагам финиша». Стараясь держать прежний темп и легко обгоняли уже вымотанных участников. «Есть!» – прокричал Август, когда мы рука об рука пресекли финишную черту. Папа подарил ему умные спортивные часы, и он постоянно на них поглядывал, хотя вначале заявлял, что вполне обошелся без такого бы подарка. Регулярно мне рассказывал, сколько шагов прошел за день и какой у него пульс, и теперь вот надел их на забег. 56 минут 11 секунд, сообщил Август, сверившись с часами. Довольно быстро. В будущем году я хочу пробежать Нью-Йоркский марафон. Ты со мной? Спросил я. Конечно. Вокруг нас разносились крики восторга и одобрения. Ноги у меня дрожали, как желе, и я натерла мозоль на пятках. На этот забег ушло много сил, но я все равно была очень счастлива. Мы легли отдохнуть на прохладную траву, потягивая сладко-соленые спортивные напитки, которые нам выдали добровольцы. «Вот вы где! Мне вас было не нагнать!» воскликнул папа и рухнул рядом с нами, тяжело дыша. «Завтра будет все болеть!» добавил он, растягивая мышцы. «Сейчас вернусь!» шепнул мне Август. Он куда-то ушел, а потом подбежал к нам и вложил мне в руку что-то круглое и тяжелое. «Медаль участника забега на красной ленте!» Выполнен забег «Харбор Бридж» 10 километров. Я погладила лицевую сторону медали с рельефом оперного театра на фоне моста «Харбор Бридж». Август говорил, что в категории стальных арочных мостов он самый большой в мире. Я повесил медаль на шее и подумал, что было бы здорово собрать медали с забегов и марафонов по всему миру. К нам подошли наши мамы, мы с трудом поднялись с земли и побрели на усталых ногах вслед за толпой, в сторону кафе Стеллс в Ботаническом саду. Август говорил, что там должны подавать самые вкусные земляничные вафли на свете. Он очень подробно изучил вопрос, даже знал рецепт их приготовления, и я ему доверяла. «Ну, какой следующий пункт в списке?» спросила мама. «Список у нас так разросся, что мы перенесли его в документ на компьютере. Там он насчитывал уже 15 страниц. Сходим на всемирно известный мюзикл «Гамильтон», На выставку «Живой Ван Гог» и поднимемся на самую высокую гору Австралии», – ответил Август. Меня тут же охватило приятное волнение. Скорее бы очутиться на вершине Костюшка и полюбоваться снежными горами с высоты. На следующей неделе мы встретимся с доктором Хабибом и узнаем, уменьшилась ли моя опухоль. Врачи провели уже четыре сеанса химиотерапии, и после каждого раза мне становилось плохо. Мы очень надеялись, что лекарство подействовало и уничтожило раковые клетки. Я скрестил пальцы на удачу и представил, как врач нам говорит, что мы рак вылечили. Глава 26. Август. Сегодня в школе я рассказывал про мюзикл «Гамильтон». Мы изучали театральные жанры и виды представлений, и нам всем задали подготовить по презентации. Времени на нее у меня ушло немало. Я начал с того, что это один из самых известных мюзиклов в истории, в нем смешанный хип-хоп, поп и R&B, и он пересказывает историю Александра Гамильтона, карибского иммигранта и политика из числа отцов-основателей США. Гамильтона 16 раз номинировали на премию Тони, И одиннадцать раз он стал лауреатом, таким образом, побив все рекорды, — отчеканил я. И Джонс показал мне большой палец в знак одобрения. А вот мой любимый факт об этом мюзикле. Артисты в нем поют со скоростью 144 слова в минуту, а это очень быстро. Наш учитель музыки, мистер Беннет, помог мне подключить колонки, и я включил свою любимую композицию «My Shot», «Мой шанс». «А как думаете, о чем эта песня?» — спросил мистер Беннет, когда она доиграла. «Гамильтон хочет сделать что-то значимое, пока не определился, что именно предложила Ария». «Да, блестящий ответ!» — воскликнул мистер Беннет. «Август, спасибо тебе за такую познавательную презентацию. Ты очень хорошо подготовился. Кто следующий?» Я сел за парту, весь сияя от удовольствия. «Приятно было рассказывать о том, что мне интересно» и уже не терпелось самому сходить на этот мюзикл. После уроков, когда все выходили через школьные ворота, Джордж и Тео шли у меня за спиной и громко насмехались над моей презентацией. «И чем тебе понравился, Гамильтон?» — спросил Тео. «Компания мужиков в колготках и рюшках скачет и поет. На что-то смотреть?» Своим смехом и дурацкими насмешками они убили всю мою радость от удачной презентации и одобрения мистера Беннета. Грудь как будто жало обручем. И дыхание сбилось. Джонс бросил на меня значительный взгляд, явно готовый кинуться на мою защиту, но в этот раз я должен был сам за себя постоять. Зачем вы постоянно меня унижаете? Чтобы свою самооценку повысить. Будете дальше продолжать? Я, пожалуй, с мисс Фе и своим родителям. О, да ну, усмехнулся Тео. Тебе духу не хватит. Очень даже хватит, отрезал я, вспоминая, как все высказал своему папе после гранд-финала. Джордж Стел ничего не ответили, а потом, вместо поцелуев и прощаний, остановился блестящий черный автомобиль, и из него выскочил Раферти, тут у них вообще челюсть отвисла. Папа Раф купил нам билеты на Гамильтона и обещал отвезти нас вместе с Джонс на сегодняшнее представление, но сначала мы собирались к Рафу домой, чтобы переодеться и поужинать. Скорее бы уж пойти на Гамильтона, говорил Раферти, помогай нам закинуть вещи в багажник. «Представляете, папа добыл нам пропуски на сцену. Сможем встретиться с самими артистами». Мы сели в машину, я помахал Джорджу Стеллу из окошка. Я потерял счет времени в темном зале театра, очарованный живописными декорациями и костюмами. С головой окунулся в историю, которую с таким вдохновением передавали артисты. Мы с Раферти беззвучно повторяли за ними слова. И улыбались друг другу, встречаясь взглядами. В конце концов, исполнители вышли на поклон, и потом еще четыре раза на бис. Все аплодировали стоя. У меня аж ладони заныли. Потом мы познакомились с некоторыми артистами, включая Джейка Старра из Новой Зеландии, который играл самого Гамильтона. Он расписался на наших программках и сам попросил автограф у папы Раферти. Я и забыл, что его отец известный футболист. Джонс рассказал мистеру Стару про наш список целей, и ему было очень приятно, что он тоже к нему причастен. После представления я был на подъеме, и мне хотелось смотреть его снова и снова. «Было так круто!» — воскликнул Джонс. «Лучшее шоу из всего, что я видела. Правда, пока что единственное. В будущем обязательно побываем в Нью-Йорке и посмотрим Гамильтона на Бродвее». «Ага», — поддержал ее Раферти, «я с вами». Глава двадцать Джонс. Мы сидели в кабинете доктора Хабиба. Он хмуро разглядывал результаты моей томографии на компьютере. Тишину нарушали только щелчки его шариковой ручки. Потом врач снял очки и устало потер глаза. Обычно он очень быстро разговаривал, строчил что-то на бумажках успевал делать сотню вещей одновременно. А сегодня тянул время и был слишком серьезен. «Жалко, Августа здесь не было. Он бы поднял мне настроение удачной шуткой». «Джонс, химиотерапия не дает тех результатов, на которые мы надеялись», — сказал доктор Хабиб. «Душа у меня ушла в пятки». «И что это значит?» — спросила мама. Она вся побледнела, и папа сжал ее руку. В последнее время они оба были на нервах. «Мама до сих пор не нашла работу и денег нам не хватало». Папа много трудился, чтобы оплатить все медицинские счета, и вообще все в городе было в 10 раз дороже, чем за городом. Мало того, в Катоне закончилась засуха. Снова поднялся уровень воды, и растительность ожила. Мама настаивала на том, чтобы вернуться, но папа говорил, что уже слишком поздно. Что сделано, то сделано. А теперь еще и эта новость. Я всерьез заболел, и химиотерапия не помогает. Я ожидал улучшения на этом этапе, но, боюсь, рак слабо реагирует на лечение. Может попробовать радиотерапию, криотерапию, как в прошлый раз, или записаться на участие в новом исследовании. Говорят, в Канаде сейчас проводят испытания. Мы на все готовы, чтобы вы не посоветовали. Папа изучал разные виды терапии в интернете. Он не чистил за собой историю, и мне легко было ее проследить. Наверное, теперь мой папа знал о лечении детской глазной онкологии не меньше самого доктора Хабиба. «Болезнь развивается», — объяснил врач. «Помимо основной опухоли появилось еще несколько мелких. Такими темпами она может добраться и до мозга. Пора рассмотреть и другие варианты». «Какие?» — спросила мама. «Вы предлагаете удалить мой глаз вместе с раковыми клетками?» — прошептал я. «Да», — ответил доктор Хабиб. Его ответ обрушил мои надежды. Словно огромный валун пробил крышу и упал на пол кабинета, разрушив все вокруг. Операция полностью избавит тебя от рака, и это, по моему мнению, самый безопасный подход. Я представил, как возвращаюсь в школу после операции, как божу по классу, игровой площадке, ничего не видя перед собой. Разве у меня получится? Как это возможно? Я уже готова была устроить истерику прямо здесь и сейчас, в кабинете мистера Хабиба, колотить руками и ногами по полу и истошно реветь. А потом взглянула на грустные лица родителей и подумала, что надо держаться стойко. Хорошо, я согласна, потому что не хочу умирать. Папа подвинулся ближе и положил руку мне на плечи. Я внезапно разрыдалась, дрожа всем телом. Он обнял меня крепче и прижал к себе, словно боялся, как бы я не распалась на тысячу осколков. «Все в порядке», — говорил папа. «Все будет хорошо». «Обсудите свое решение дома все вместе», — посоветовал доктор Хабиб. Мама всхлипнула. «Разве я могу сделать такой выбор? Это невозможно». «Я уже сделала», — ответила я, сглатывая слезы. «Подумаешь, глазное яблоко. Без него можно прожить. Я не хочу прощаться с тобой, папа и Августом». «Мы предоставим всю необходимую информацию, чтобы вы могли ознакомиться со всеми деталями», – обещал доктор Хабиб. «А когда будете готовы, запланируем операцию. Ее придется подождать несколько недель. Я передам вам контакты всех организаций, которые будут вам полезны». Мама кивнула. «Пойдем домой, милая». Я сделал глубокий вдох, пытаясь унять слезы, но это не особо помогло. «Не переживай, мам, все будет хорошо». Только мы не могли этого знать наверняка. Ни мы, ни даже доктор Хабиб со всеми его сертификатами в рамках. Папа договорился встретиться с дядей Питом на стройке, хотя мама ему сказала, что уж сегодня работу лучше пропустить. «Нам нужны деньги, Хелен», — возразил он. «Чем мы будем платить за лечение?» «Но после всего, что произошло утром, мы должны все обсудить. Позвони Питу, объясни ему». Он же наш родственник, он все поймет. Я обещал быть там к одиннадцати и не хочу его подвести. Сегодня у нас по плану гидроизоляции, надо идти. Ты этим подводишь меня, сказала мама дрожащим голосом. Хелен, пойми, у нас нет выбора, ответил папа. Пока ты не найдешь работу, я обязан каждый день ходить на свою. Думаешь, мне самому это нравится, работать с утра до ночи. Я пытаюсь что-нибудь найти, но у меня... «Даже на собеседование не приглашает», — воскликнула мама. «Никто и знать меня не хочет. У вас, Джонс, есть школа, работа, а у меня ничего, никакого занятия. Для меня в этом городе ничего нет». «Неправда», — возразил папа. «У тебя есть мы, и сейчас не время для таких разговоров, Хелен. Мне пора ехать». Мама села в машину и захлопнула дверь. «Ох, опять я в черном списке», — пошутил папа. «Обсудим твое лечение позже». «Когда мы все немного успокоимся, хорошо? Чтобы как следует все обдумать и принять самое разумное решение?» «Хорошо». Папа уже пошел к вокзалу, но тут я окликнула его. «Пап, ты же помнишь, какие маме нравятся шоколадные конфеты? С карамелью. Возьми ей две коробки». «Не волнуйся, она меня всегда прощает», — бросил папа в ответ. Мама сидела в машине тихонько плакала. «Об операции мы говорить не стали» хотя я больше ни о чем не могла думать. «Можем остановиться у скалы беллс Хед, посмотреть на гавань?» – спросил я. Мама всхлипнула. «А не лучше поехать домой? Я хочу все отложить в памяти до операции. Почему бы не начать прямо сейчас?» Мне хотелось запомнить свой район, мамино лицо, папины руки, глаза Августа, карии с желтыми крапинками, недовольные мордочку Ринга, небо, океан, деревья, да весь мир». Мы еще не определились, Джонс. Эта операция в корне изменит твою жизнь. Я определилась, мам. Тебе одиннадцать лет, милая. Ты не готова сама принимать решение. В феврале будет двенадцать, глаз мой, так что и решать мне. Ладно, как скажешь. Поехали смотреть на гавань в заказнике. Только я сейчас не в настроении носиться туда-сюда, так что будем идти медленно, хорошо? Мама припарковалась, мы пошли по тропе к скале из песчаника. С нее открывался вид на бухту, где пришвартованные берегу яхты покачивались на воде. На отдалении виднелись мутные силуэты Харбор-бридж, Сиднейской башни и массивных городских небоскребах. Удивительно было думать о том, что мы с Августом пробежали забег по этому мосту. «Красивый вид», — заметила мама. «Впервые за нашу жизнь в городе она сказала о нем что-то хорошее» не красивее, сказал я, вспоминая нашу ферму и поля под открытым небом, на которых паслись животные. «И там, и там красиво, только по-разному», — примирительно ответила мама. «Мы прошли мимо наскальной живописи аборигенов. Там была изображена фигура в животе кита». Мама прочитала табличку. «Это высек в камне народ камергайлов. Они плавали в этих водах, и отсюда наблюдали за китами». «Разве не чудесно, что рисунок сохранился до наших дней?» «Наверное, пора учить Брайль», – задумчиво произнесла я, проводя пальцем по скале. «Будем учиться вместе», – предложила мама. «Было бы здорово». Я достала телефон, чтобы сфотографировать исполинскую ящерицу, которая грелась на теплом камне, и внимательно ее рассмотрела, чтобы хорошенько запомнить. Потом мы с мамой устроились в кафе, Углепогрузчик заказали торт красный бархат на двоих, горячий шоколад для меня и чашку кофе для нее. Раньше на Болсхэд располагался угольный склад, поэтому заведение так и назвали. Это сейчас тут был заказник, охраняемый природной территории. Мы сидели на террасе под солнышком, потягивали пенку с наших напитков и пытались не думать о плохом. После кафе я взяла маму под руку. И мы прогулялись по саду среди золотых акаций, сиреневых полевых цветов и красных эвкалиптов, слушая трелли, ларикет, кукабар и кокаду. «Хорошо, что ты придумал сюда сходить», — призналась мама. «Мне стало чуть легче». «Мне тоже». И тут она повернулась ко мне. «Милая, не забывай, я всегда буду рядом, всегда буду тебя поддерживать. Даже в самые плохие моменты?» «Особенно в плохие моменты». Глава двадцать Август. На обеде я сидел рядом с лазалкой, пока Джонс по ней сновала. Она раз десять забралась на самый верх, спустилась, еще долго висела вниз головой так, что кровь прилила к лицу. Наконец она вернулась к скамейке и опустошила целую бутылку воды. Хочешь попробовать шоколадно-апельсиновые шикарные шарики моей мамы? Выглядят они не очень аппетитно, но на вкус супер. Джонс откусил совсем немного, я спросил. Не понравилось? Просто аппетита нет. Обычно ты всегда голодный. Что-то случилось? Да. Мне надо кое-что тебе сказать. Мы решили согласиться на операцию. Мой глаз удалят, и я стану совсем слепая. У меня пропал дал, речь от потрясения. За что и такое? Это же несправедливо. Но ну, мы заберемся на Костюшку, спросил я. «Джонс очень туда хотелось. Без тебя я не справлюсь. Надеюсь, что у нас получится. Когда поправлюсь после операции?» Я крепко ее обнял. Наверное, ей ужасно страшно. Да что там, и мне было страшно, хотя моему глазу ничего не грозило. «Ты будешь со мной дружить все равно, Ави? Даже если я стану уже не такой подвижный, энергичный мы всегда останемся друзьями», — заверил ее я. «Даже когда состаримся, обещаю. А если поругаемся или пойдем в разные старшие школы, и ты про меня забудешь?» «Нет, мы будем дружить, несмотря ни на что», — твердо произнес я. «После операции буду помогать тебе ориентироваться в школе. Можем заранее потренироваться. Я снова стану твоим наставником или проводником, как в самом начале, помнишь?» Джонс улыбнулась и сунула в рот весь шикарный шарик. «Завтра начнем». — Договорились. Мама заехала за мной после уроков. Арчер уже занял с переднее сиденья, поэтому я втиснулся на заднее между коробкой всякой канцелярии и стопками книг из библиотеки. Арчер был в своей футбольной форме и в наушниках. Я с ним поздоровался, но он сердито вздохнул и уставился в окошко. После того, как Джонс рассказал мне об операции, я не переставал беспокоиться и все думал о худшем. Вдруг все совсем плохо закончится. Я уже никогда не встречу никого, похожего на Джонс. Она моя самая лучшая подруга на свете. — Как дела в школе, Ави? — спросила мама. — Так себе. Джонс будут удалять глаз. «Господи — Господи! — ахнула мама. — Какой ужас! Надо позвонить Хелен, спросить, можем ли мы как-нибудь помочь. Мы поехали на футбольное поле в парке Мур, на другом конце города. Арчер теперь тренировался там и дважды в неделю ночевал в папиной квартире, потому что от нее ехать ближе. По пути мы встали в пробку, и Арчер тяжело вздохнул. «Джонс, понадобится много всяких приборов и полезных штук после того, как ослепнет», рассудил я. «Может, организуем сбор средств для ее семьи, чтобы они могли купить ей все необходимое и не беспокоиться о деньгах?» Арчер достал один наушник и медленно произнес низким глубоким голосом «Сделайте страницу на GoFundMe». Я и не знал, что он нас слушает. А что это? Платформа для сбора средств. Ставишь цель, пишешь там все про Джонс, перечисляешь, что ей нужно, и отправляешь ссылку всем вашим знакомым. Одна девчонка из моей школы собирала так пожертвования для семьи, у которой дом пострадал во время наводнения. Там ничего сложного, я тебе покажу. Он снова вставил наушник, и на следующем светофоре мама обернулась ко мне, широко распахнув глаза от удивления. «Что ж, попробуем», — сказала она. Я попросил разрешения у Джонса, ее родителей, и Арчер помог мне создать страницу на GoFundMe. Было очень приятно что-то сделать с ним вместе. Мы загрузили фото Джонса и составили список того, что ей потребуется в школе и за ее пределами. Цель у нас получилась в 10 тысяч долларов. Сумма, конечно, немаленькая. Ровно столько же Йорн Уотсон... Получил за свой проект оперного театра. Мои мамы с папой, Арчер и Лекси, внесли пожертвования, и у нас набрались первые 150 долларов. Я все обновлял страниц, проверял, не подкинули кто еще, хоть немного. Мама пообещала поделиться ссылки в соцсетях, чтобы о ней узнала больше людей. На ужин мама приготовила овощной пирог с козьим сыром, который мы все очень любили, даже Арчер. Он положил себе сразу два куска. «Пока мы ели, у меня появилась новая идея. Надо еще рассказать об этом на школьном собрании». «Отличная мысль, Ави», — подхватила мама. «Посоветуйся с мисс Фе». «Ага, завтра первым делом с ней поговорю». Мы с мамой и сестрой стояли у входа в галерею, где показывали выставку «Живой Ван Гог». Это был четвертый пункт в нашем списке целей. Мы уже выполнили первые три посмотреть на Танкинского Гульмана, забег «Харбор-бридж 10 километров», сходить на мюзикл «Гамильтон». Гора Костюшка перешла в пятый пункт. Мне было страшновато на нее забираться, и это испытание обещало быть самым сложным. Джонс приехал в галерею вместе с мамой. Она выскочила из машины обняла меня с разбегу так, что я чуть не упал. «Не терпится увидеть, как картины оживают», воскликнул Джонс. «Мне тоже». Мы пошли на выставку всей компании, и в темном помещении нас встретила цитата, сияющая на черной стене. «Лучший способ познать жизнь, полюбить многое», — прочитал я вслух. Джон сахнул и стиснуло мою руку. «Он прав. В нашем списке тот же смысл». В зале витал древесный аромат, щипавший ноздри, и создавалось впечатление, будто мы очутились за городом. На громадных стенах галереи показывали цифровые проекции огромных подсолнухов, сверкающих звезд, старых деревень, широких людей, и для каждой картины подбирали идеальную композицию оркестровой музыки. Я смотрел на все, как зачарованный, и к концу у меня слегка закружилась голова. — Мы словно внутри этих картин, — прошептала Лекси мне на ухо. — Очень здорово ты придумал сюда прийти, Ави. — Это мама предложила, — честно ответил я. После выставки мы с сестрой поехали к папе. Арчер тренировался в футбольном лагере, поэтому его с нами не было. Лекси впервые согласилась провести выходные с папой, несмотря на то, что ей вообще сюда не хотелось. Они с мамой долго из-за этого ругались. Папа купил свежие булочки в пекарне, и мы вместе сидели за столом, накладывая на них ветчину с сыром. «Как вам выставка?» – спросил папа. «Нормально», – ответила Лекси, хотя это было слабо сказано. Выставка оказалась просто потрясающей. С тех пор, как мы сели в машину, моя сестра почти все время молчала. Папа говорил в три раза больше, чтобы заполнить неловкую тишину. «Я пойду к себе в комнату», — сказал Лекси, беря на руки скаута. Ей явно нравились папина новая квартиры и щенка она сразу полюбила, но все равно старалась принять безразличный вид. «Конечно, я тебя провожу», — вызвался папа. Я пошел за ними и увидел, что комната Лекси выполнена в ее любимых цветах, а еще там протянуты рождественские фонарики, стоят колонки и корзинка с мотками шерсти и спицами. То, что нужно для вязания, это вам обоим, сказал папа, глядя на меня. Лекси кивнул и опустил щенка на кровать. Хорошо, спасибо, я немного почитаю у себя. Папа высыпал детали пазла на стол и мы начали собирать края. Я знал, что папа терпеть не может это занятие, и купил пазл только ради меня. В последнее время он старался обращать внимание на то, что нравится нам самим, а не навязывал свое увлечение. Даже не спросил ни разу, не передумал ли я насчет футбола. Слышал, вы с Джон, собираетесь подняться на гору Костюшка? — Ага, это последующий шаг в нашем списке целей, — ответил я. — Если хочешь, могу пойти с вами, — предложил папа. Наверное, Джонс после операции нужна будет двойная подстраховка. А ты не слишком занят? Я не ожидал, что папа заинтересуется. Тем более, что ему придется отказаться от воскресной поездки на велосипеде или возможности посмотреть, как Арчер играет в футбол. Я могу отвезти вас туда, а там помогать сверяться с картой и носить всякие тяжести, добавил папа. Мне очень нравились прогулки по дикой природе, когда я был подростком. «Пожалуй, нам не помешал бы еще один провожатый. К тому же папа был в отличной физической форме и хорошо ориентировался на местности. Ладно, — согласился я. Очень надеюсь про себя, что он не испортит нам поход. Замечательно. Пока изучу вопрос, поговорю с папой Джонс, чтобы вместе забронировать комнаты в горном коттедже в январе, когда у вас каникулы. Самое подходящее время для восхождения». Глава двадцать Джонс. Мы с папой вместе изучали в интернете ресурс о том, как забраться на гору Костюшка, если ты ничего не видишь. Сейчас тропа еще занесена снегом, но скоро он начнет таять, на его месте распустятся дикие цветы. Я дала папе почитать статью об американце Эрике Вейхенмахере, который лишился зрения в тринадцать лет. Тогда он был немного старше меня». После того, как Вейхенмахер ослеп, он увлекся альпинизмом и взошел даже на Эверест, а теперь сам преподает этот вид спорта и руководит экскурсиями по всему миру. «Мы собирались пристегнуть меня к папе при помощи карабинов и троса, чтобы папа направлял меня на узких участках тропы и захватить трость, чтобы я могла нащупать препятствия перед собой. Заранее попрактикуемся», — предложил папа. «Я буду говорить тебе, куда идти». «А мы посмотрим, как у нас получится. Уверен, ты отлично проведешь время, будучи привязанной ко мне весь день», – пошутил он. Я посмотрел на фото Эрика Вейнхенмахера. Он широко улыбался на фоне гор. «Единственный способ покорить Эверест – это пойти и взобраться на него», – прочитал я заголовок. «Единственный способ покорить Костюшка – это пойти и взобраться на нее», – сказал папа. На следующий день я попросил Августа помочь мне составить... Мысленную карту школы. Психолог советовал набрать как можно больше визуальных воспоминаний до операции, чтобы я смогла и сама ориентироваться и доходчиво описывать нужные мне места, если вдруг придется спрашивать, как к ним добраться. Мы начали с места поцелуев и прощаний, минули поле для нетбола и вошли в здание. У стойки поздоровались с регистратором, ее звали Джудит. Она дала нам поириски со своего стола, когда мы обо всем ей рассказали, и пожелала мне удачи с операцией. А еще обещал сделать пожертвование на моей странице GoFundMe. Следующим на пути у нас был медпункт, где я часто отдыхал после химиотерапии, если чувствовал себя слишком уставшим или глаз у меня болел. Пап советовал искать хорошее во всем. Что ж, по крайней мере, мне больше не придется терпеть химию. Теперь в огород предложил Август. Мы прошлись вдоль грядок, за которыми в этом семестре ухаживал третий класс. Там уже завязались крошечные зеленые помидоры. Я потянулась потрогать один из них, но Август хлопнул меня по руке. Ты что, забыла? Это же страшный ядовитый волчий персик. Наша экскурсия напомнила мне первый день в Оквуде, когда мы с Августом еще толком не знали друг друга. Казалось, это было уже очень давно. Я сорвала листик базилика и проживала. Неплохо, на вкус, как мамин спагетти с песто. Мы обошли все классы, библиотеку, спортзал, кабинет искусства и везде задерживались ненадолго, чтобы я могла сделать набросок в тетради и отложить всю картинку в памяти. Пока зрение еще мне, я могу свободно бродить по школе, ничего не боясь. А потом, когда мне удалят глаз, что будет тогда? Вдруг я споткнусь и упаду, разобью голову о металлические бруси на игровой площадке. У меня вообще получится забраться на лазалку и подняться на самый верх. Я даже не представлял, чего ожидать. «Куда дальше?» — спросил Август. «На игровую площадку», — твердо произнесла я, надеясь рассеять свои тревоги. Мы обошли лазалки, запоминая их формы и расположение, и спустились во дворик открытий для первоклашек и детсадовцев с ванночками чистой воды. Наш обход закончился в столовой, где мы взяли по сосиски в тесте, а перекусили уже снаружи на теплом солнышке. Мне стало чуть легче на душе после того, как мы подробно изучили всю школу. Главное, все вспомнить, когда вернусь сюда уже слепой. «Зайдешь в гости после уроков», — предложил я. «Мне еще кое с чем нужна твоя помощь!» «У меня дома мы с Августом украсили мою новую трость. Она и так была очень красивая, ярко-синяя и блестящая, но мы еще добавили грушечные сапфиры, наклейки с бабочками и цветами». «Как ее назовем?» — спросил Август. «Может, Соник? Потому что она синяя, как ешь Соник». Август покачал головой. «Нет, не пойдет». «Бетти?» Мы посмотрели на тросе и синхронно кивнули. «Да, в самый раз», — одобрил Август. Я стала ходить по квартире, водя Бетти перед собой, но тут заметил, что Август чем-то расстроен и подошла к нему. «Все в порядке?» Он сел на диван и Ринга запрыгнул к нему на колени. «Я прочитал про твою операцию, и теперь мне неспокойно. Там столько всяких рисков, кровотечения, шрамы, инфекция». Доктор Хабиб уже обсудил с моими родителями все подводные камни. Конечно, много что могло пойти не так, и я боялась, что после анестезии опять буду плохо себя чувствовать, и что мне будет больно. Но все лучше, чем умереть. Мне всего одиннадцать, и вся моя жизнь искателя приключений еще впереди. «Риски есть у всех всегда», — ответил я. «Бывают люди спотыкаются о садовой шланг и умирают». «И правда», — согласился Август. «Кстати...» Рассказать тебе шутку? Давай. На что тебе придется пойти, чтобы убрать из рисунка игру уна? На риск. Поняла? Рис у ног. Соль шутки я уловил, и она была как раз к месту, потому что я собирался пойти на самый большой риск в своей жизни. День операции я проснулся в пять утра и долго лежал в кровати, представляя себя на хирургическом столе и врача со скальпелем. Наконец мне удалось отвлечься от тревожных мыслей и выбраться из постели, чтобы сходить в душ и почистить зубы. На моих бутылочках с шампунем и кондиционером теперь висели бирки, и я закрыла глаза, чтобы попробовать на ощупь выбрать нужные. Еще мама наклеила на микроволновку пластиковые кружочки, бумбоны, чтобы я не запуталась в кнопках, а для чашек и стаканов мы купили особый приборчик. Он крепился на ободок и начинал пищать, когда жидкость доходила до края. Мы договорились, чтобы после операции ко мне пришел эрготерапевт, врач, который научит меня правильно всем пользоваться, но я уже начала тренироваться самостоятельно. Мне нельзя было есть перед операцией, так что я оставалась у себя в комнате, включила музыку и стала собираться в больницу. Положила в большую сумку свою желтую шапку, аудиокниги, Мягкую пижаму в полоску, наушники, вязанного ринга, подарок от Лекси с августом, и свою трость Бетти. Планшет завибрировал, я прочитала сообщение с пожеланиями удачи от моих бабушки с дедушкой из Брисбона, тети Сьюзан и твою родных сестер из Тасмании от Августа и даже от Ханны Стейлор. Они все очень надеялись, что операция пройдет хорошо, я быстро после нее оправлюсь. Я тоже на это надеялась. Ринго зашел в комнату и устроился у меня на коленях. Я погладил его по голове, но он не замурлыкал, словно понимал, что происходит. «Мы уже договорились с дядей Питом, что он поглядит за котом те несколько дней, когда я буду лежать в больнице. Не грусти, Ринго, я скоро вернусь». Он сердито мяукнул, ободнул головой мой живот. Я взяла сумку и пошла в гостиную. «Мама бегала туда-сюда, спеша закончить последние дела». Заринга скоро приедут, завтрак я не приготовила, потому что тебе нельзя. Что мы еще забыли, Джонс? Где мой телефон? Она разбросала диванные подушки в поисках своего мобильника, а потом рухнула диван и разрыдалась. Даже мне было видно, что телефон лежит на микроволновке. Я взяла его, села рядом с мамой и обняла ее. Извини, извини, повторяла мама. Я обещала сегодня не плакать, нам и так невероятно повезло, что ты жива. Все могло закончиться и куда хуже. Мне не нравилось об этом думать. О том, что болезнь могла поразить мой мозг, это было бы уже слишком страшно. Мам, все будет хорошо, пойдем, я готова. Перед операцией я попросил маму с папой присесть, чтобы в последний раз рассмотреть их лица, ведь больше я их не увижу. Глаза у мам были карие, с медными крапинками на зрачке. Волосы каштановые, с рыжим оттенком и редкой сединой. Нос острый и слегка задранный вверх. На подбородке у нее родинка, из которой растет маленький черный волосок. На лбу морщины, особенно глубокие, когда она хмурится. А в ушах золотые сережки в виде маленьких сердечек. Пару к моей подвеске-талисману. У папы голубые глаза с темно-синим ободком по краю радужки. Недавно он начал отращивать бороду, и она вся... Белоснежно-седая, скулы покраснели, потому что вчера папа работал на крыше и обгорел на солнце. Мама была очень недовольна и ворчала, что надо было намазаться кремом, и что она от него не ожидала такой беспечности. Волосы на голове у папы редели, но зато росли из ушей. На нем, как обычно, были синяя футболка и рабочие штаны, заляпанные краской. Они взяли меня за руки, и папа сказал «Удачи, милая». Мы тебя очень любим, добавила мама. Последний момент, когда мне уже делали анестезию, я вслух попрощалась со своим глазом. Медсестра похлопала меня по руке, и было видно, что под маской она улыбается. Мы позаботимся о том, чтобы все прошло хорошо, Джонс. Я в этом не сомневалась и думала о том, что мой глаз уже тоже должен быть счастлив, где бы он ни оказался. В лаборатории на исследовании или в отпуске на Гавайях Я нарисовал в воображении мультяшное глазное яблоко в гамаке у пляжа со сладким фруктовым напитком. После операции меня опять тошнило и виски ныли, но боль оказалась не такая уж острая, как я ожидала. Она чувствовалась в месте, где мне наложили шов, но не слишком сильно. Меня больше раздражала колючая повязка на глазу, которую хотелось немедленно сорвать и выбросить в мусорку. «Мам!» Когда можно будет снять повязку, спросила я, едва сдерживать, чтобы не почесать под ней. Она чересчур тугая. Придется потерпеть хотя бы недельку, сказал папа. Врачи говорят, с ней меньше рисков повредить кожу вокруг глаза после операции, и отек будет несильным. Я постарался отвлечься на другие мысли и стал представлять, как мы с Августом забираемся на костюшко и гуляем среди диких цветов. Чуть позже, когда тошнота прошла, медсестры привезли мне обед на тележке. «Что там?» – спросила я, принюхиваясь. Пахло вареными овощами и мясными консервами. Я бы предпочла сидеть на берегу после хорошей пробежки и лизать мороженое, пока морской ветерок обдувает мне лицо. Розбив, ответила мама, – «слегка суховат». «Фу, не хочу это есть. Подожди, сейчас я что-нибудь придумаю». Мама протянула мне мягкую булочку, фаршированную мясом из больничного обеда и щедро смазанную маслом. Получилось довольно вкусно, а прохладный яблочный сок приятно смочил сухое горло. Я послушал музыку и вздремнула, а когда проснулась, чувствовал себя уже лучше. Правда, когда потянулась за планшетом, нечаянно столкнула его на пол, раздался громкий стук и мама ахнула. Жаль, экран треснул. Ну ничего, потом починим. Главное, что все работает. Извини, я просто хотел написать Августа, что со мной все в порядке. Написать за тебя, предложила мама. Нет, надо учиться самой, сердито ответил я. Я попыталась написать сообщение с помощью приложения, которое переводит речь в текст, но оно работало довольно медленно, и я пока еще к нему не привыкла. Печатать самой было намного удобнее. Я не выдержал и взвыл от отчаяния. «Что такое, Джонс?» Спросил папа. «Мы с мамой всегда готовы тебе помочь. Разумеется, невозможно освоить все эти технологии с первого раза». «Я справлюсь, пап», — огрызнулась я и снова взялась за планшет. Только на этот раз воспользовалась голосовым помощником, чтобы он набрал номер. Август ответил на первом же гудке. «Привет, Джонс, как все прошло?» «Ави, все хорошо, глаз мне удалили». «Ты придешь меня навестить?» «Да, завтра утром. Вместе с мамой. Что-нибудь принести?» «Вкусной еды, пожалуйста», — попросил я. «Кормят тут отвратно». Доктор Хабиб зашел проверить мое самочувствие и осмотреть глаз. «Как ты, Джонс? Наверное, после анестезии голова как в тумане?» «Повязка слишком тугая», — пожаловался я. Она до сих пор кололась, и в груди появилась неприятная тяжесть от того, что у меня все получалось намного медленнее и неувереннее, чем раньше. Мне хотелось открыть глаза и осмотреться, и страшно было думать о том, что я больше никогда не смогу этого сделать. «Она растянется», — обещал доктор Хабиб. «Судя по всему, операция прошла успешно, и показатели хорошие. Мы очень довольны результатом. Глазницы уже поместили акриловый конформатор». Съемный протез, который защитит ее и сохранит форму. Ты будешь ходить с ним, пока тебе не вставит твой искусственный глаз. А когда это будет? Мне хотелось скорее получить второй глаз в пару к первому. Через шесть-восемь недель. Сначала глазница должна полностью восстановиться. После того, как снимут повязку, следует ожидать небольшого отека. Но состояние глазницы скоро улучшится. Где-то неделю через две... Если все пойдет хорошо, ты сможешь вернуться в школу. А когда можно будет забраться на костюшку с моим другом? Пока рано об этом говорить, Джонс. Скорее всего, придется подождать около месяца или полутора. Дай своей глазнице время отойти после операции. И себе самой тоже. С этим нельзя спешить. Но следующий пункт в нашем списке целей. И мы собирались пойти туда в начале лета, в самый сезон так что мне надо скорее поправиться. Тут я осознала, что наш список превратился из того, что мы хотим посмотреть в то, что нам хочется сделать, потому что вид с вершины уже не увижу, ничего не увижу. У меня останутся только осязание, слух, вкус. Знаешь, а у меня ведь тоже был свой список заветных желаний, сказал доктор Хабиб. Надо бы его найти и выполнить пару пунктов, я только и делаю, что работаю. Пора бы отдохнуть немного. Мама осталась со мной на ночь. Она лежала рядом на раскладушке, но я все равно никак не могла уснуть. И так весь день дремала, поэтому теперь мне не спалось. И тишину тут было не дождаться. Медсестры то и дело заходили в палату, а мой сосед бормотал во сне. Мне уже не терпелось вернуться в свою собственную комнату с уютной кроватью. «Мам», — вздохнул я, отбрасывая одеяло, — «не могу уснуть, я тоже». «Мне здесь совсем не нравится. Когда мы поедем домой?» «Как ты в целом, Джонс?» — спросила мама. «К такой серьезной перемене тяжело привыкнуть. Как морально, так и физически. Если тебе тяжело и паршиво, это нормально. Вот мне, если честно, сейчас очень тяжело». «Стоит ли ей сказать, что после операции у меня болел не только шрам, но и сердце?» «Да и я сама согласилась удалить глаз, но сейчас хотел только одного — Получить его назад». «Мне грустно», — призналась я. «И еще я немного злюсь». Мама села подле меня и положила ладонь мне на щеку. «Это вполне естественно. Ты лишилась того, что было тебе очень дорого. Само собой, нужно время, чтобы с этим смириться. Но мы с папой всегда готовы тебя поддержать, так что не утаиваю свои чувства себе, милая». Я нащупал ее руку, и мама добавила. «Ты совсем справишься, Джонс». Я не ответил, потому что сама не была так уверена. Пережить это оказалось намного сложнее, чем я ожидала. Глава 30. Август. На следующий день после операции мы с мамой приехали навестить Джонс. В больнице было тихо и пахло антисептиком. Пока мы ждали лифт, я почувствовал подступающий приступ паники. Мама отвела меня в сторону и посоветовала глубоко дышать, чтобы немного расслабиться. Все будет хорошо, Ави. Операция по удалению глаз не такая уж и редкая, и Джонс приняла верное решение, хоть и тяжелое. И ей наверняка понравится твоя открытка. Открытку с пожеланием здоровья подписали все наши одноклассники, даже ребята из других классов. На плотную бумагу были наклеены разноцветные буквы из мягкого фетра, которые складывались в надпись «Джонс, скорее поправляйся». Джонс могла провести по ним пальцем и прочитать так все предложение. Все, кто расписался, тоже приклеили что-то объемное от себя. Миллер — гладкий камешек с пляжа. Лепень — полевой цветок. И даже Тео с Джорджем постарались. Вырезали бабочку из бумаги и наклеили так, чтобы крылышки от нее торчали вверх. Словно она порхает в воздухе. Еще я написал пожелания одноклассников на диктофон. Они говорили, что очень скучают по Джонс, ждут ее возвращения и надеются, что операция прошла удачно. Учебный год заканчивался всего через месяц, и хотелось бы, конечно, чтобы Джонс успел со всеми встретиться до каникул. На собрании я рассказал всем о странице для пожертвований, а мисс Фэ написала про нее в школьной газете и соцсетях. Мы уже набрали 4850 долларов из нашей цели, 10 тысяч. На эти деньги в ее квартире установят все необходимое для того, чтобы ей легче было и ориентироваться и закупить всякое другое оборудование. Мне не терпелось перейти в шестой класс вместе с Джонс. Это последний год обучения в младшей школе, и нам уже выдали пиджаки с нашими именами, напечатанными на спине. Меня с Джонс избрали в школьный совет, так что нас ждало много интересных дел. Мы решили создать петицию с требованием ввести земляничные ламингтоны в постоянное меню в столовой, чтобы их подавали каждый день, а не только по особым случаям. А еще планировали сделать нашу школу более удобной и безопасной для всех ребят с ограниченными возможностями. И, наконец, мы договорились учредить День Добра и, и напоминание о том, что нельзя никого обижать и дразнить. В этот праздник все должны будут приходить в школу в розовом. Джонс лежала в педиатрическом отделении в одной палате с парой других пациентов. Она отдыхала на большой металлической койке, в наушниках и с повязкой на глазу. Миссис Керби помахала нам рукой, и мы подошли к кровати. Я сел на краешек и осторожно коснулся плеча Джонс. «Август», — воскликнула она, снимая наушники, — «как ты поняла, что это я?» «Не пойми неправильно, но у тебя свой особый запах». «Ты не против обнять?» — спросил я. «Не хочу случайно сделать тебе больно». Джонс обвела меня руками и крепко стиснула. «Я ужасно по тебе скучала. Как хорошо, что ты пришел. Оставайся подольше, пока медсестры не выгонят». «Вот это тебе», — сказал я и вложил ей в руки букет цветов, которые сам выбрал в лавке. Джонс понюхала и холубнулась. «Розы, они желтые». «Да, желтый цвет символизирует дружбу. А еще мы с мамой испекли для тебя яблочные маффины» и приготовили сэндвичи с хумусом и запеченными овощами, добавил я, открывая пластиковый контейнер. Джонс надкусила сэндвич и улыбнулась. Ничего вкуснее со дня операции не ела. Тебе больно? Спросил я, глядя на бинт у нее на лице, и гадая, что под ним. Немного. И со всей этой технологией для слепых сложно разобраться. Еще и роняю все подряд. Вот, планшет разбил, экран треснул. Она замолчала ненадолго, а потом вздохнула. «Так странно больше совсем не видеть. Я вроде и практиковалась, и думала, что вполне готова оказалась. Ничего подобного». «Как думаешь, что тебе поднимет настроение? Обсудим наш список?» «Не сейчас». «Тогда посмотрим фильм?» «Давай». Я включил версию с аудиописанием всего, что происходило на экране, чтобы Джонс ничего не упустила. После фильма она крепко стиснула мою руку и сказала «Не уходи, я зайду еще после школы, тебя скоро отпустят домой?» «Вроде уже завтра. Я принесу аудиокниги из библиотеки, и мы с тобой обсудим наш будущий поход на Костюшка. Мой пап тоже поедет, и мы с ним подробно все изучаем». Джонс отпустил мою руку, но она выглядела такой маленькой и грустной, что мне было ужасно тяжело оставлять ее в больнице. Глава 31. Джонс Я полностью оправилась всего через две недели после того, как меня выписали из больницы и пропустил не так уж много уроков. Сначала глазница ныла и опухла, но я следила за тем, чтобы туда не попадала жидкость, старалась не оцарапать ее ничем и не зацепить по случайности. Доктор Хабиб еще раз осмотрел и заключил, что все в порядке, инфекции нет, и можно покорять вершины Костюшка на школьных каникулах, при условии, что я не буду слишком уж себя напрягать. Сам доктор Хабиб забронировал себе тур на Мальдивы. Его вдохновил наш с Августом список, и он решил наконец-то воплотить в жизнь свою мечту – заняться дайвингом. Август подарил мне крутую повязку на глаз, как у пирата, черную, с черепом и скрещенными костями. Теперь я носил ее вместо той медицинской, тугой и колючей, пока ждала свой новый искусственный глаз. Я начала разбираться в приложении диктовки, и мне очень нравилась программа на ноутбуке, которая зачитывала мне текст. С ней я могла искать информацию про всякие разные экспедиции на будущее, когда немного подрасту. Например, было бы здорово покорить гору Кука или Араки в Новой Зеландии. Она 3724 метра высотой и взбирается на нее в среднем часов 16. Папа сказал, что мы пока начнем копить на это путешествие, отправимся уже, наверное, когда-нибудь в следующем году. Мы договорились о встрече с представителем зрения Австралии, который научит меня правильно пользоваться тростью и нащупывать тактильную плитку для слепых, чтобы отличать тротуар от проезжей части. Мне следовало составить у себя в голове еще несколько мысленных карт своего района. Я уже встретился с остальными учениками в клубе по скалолазанию и собиралась скоро приступить к занятиям. Наш тренер считал, что я могу стать одной из лучших, если буду усердно тренироваться. Она обещала вслух описывать маршрут, чтобы мне легче было находить выступы. На меня до сих пор накатывала иногда грусть и злоба, но я стараюсь обсуждать свои чувства с родителями и психологом, а не держать их в себе. Мама говорит, что ни к чему спешить, и мы будем сживаться с этой новой реальностью постепенно, шаг за шагом, день за днем. Я успела застать последние две недели учебного года. Папа подвез меня в школу по пути на работу. Они с дядей Питом были заняты ремонтом многоквартирного дома, серьезным проектом, который должен был растянуться по меньшей мере на год. И вообще, папа говорил, что теперь у него будет меньше свободного времени, но зато больше денег, потому что дядя Пит... Сделал его своим партнером в бизнесе. Мама нашла подработку в доме престарелых, помогала там с готовкой пару дней в неделю. Постояльцев особенно восхитили ее непревзойденные булочки. А еще она снова паковал коробки, но на этот раз с удовольствием весила виствуя. И главное, мы переехали в новый городской дом с садиком для ринга и вдали от железных дорог. Папа затормозил у места поцелуев и прощаний и помог мне выйти из пикапа. «Проводить тебя в класс», — предложил он. «Нет, спасибо, мы с Августом встречаемся, тут 8.40». «А, вот и он. Ну хорошо тебе провести день, милая. Звони, если что». «Хорошо». Я услышал радостный смех, и в следующую секунду Ави коснулся моей руки. «Джонс, привет. Куда пойдем?» «На игровую площадку». «Отлично. Пройдем 20 шагов по прямой, потом свернем налево». «Так, осторожнее». Справа от тебя чей-то контейнер с обедом. Потом отнесем его в бюро от потерянных вещей. Я стала водить Бетти по земле, нащупывая случайный мусор, бугорки, ямки, ступени. Все, обо что можно споткнуться. Инструкции Августа очень мне помогали. И получалось у него замечательно. Но у меня и самой осталась в голове примерная карта школы, и я помнил, куда идти». — Мы уже пришли? — спросил я, когда ощутила пружинистое покрытие под ногами и услышала скрип качели. — Пойдем к лазалке. — Но твой глаз еще не залечился. — Да, но я же не глазами буду лазить. Там кто-нибудь есть? — Нет, она пустая. Я подошла к лазалке, помогая себе тростью, и схватилась за веревки обеими руками. Обувь и носки сняла, чтобы ступни не скользили, и быстро вскарабкалась наверх, Нащупывая перекладины пальцами ног, как делала сто раз до этого Я уселась на верхушке, вспоминая полоску синего моря за эвкалиптами Слушая голоса ребят на площадке, скрип их подошв по резиновому покрытию Трели, сорок и пение и цикад. После операции я начала замечать разные звуки, на которые раньше не обращала внимания Мне нравилось сидеть здесь, наверху, над всеми И совсем не хотелось спускаться Глава 32. Август. Джонс заняла для меня место своей синей тростью в наклейках, в сапфирах. Я отложил Бетти и сел рядом. Готово? Готово, ответила Джонс. Сегодня она собиралась рассказать о своей операции, о том, каково это, лишиться зрения. Я помогал ей с презентацией. Еще у нас появилась новая помощница учительницы, мисс Гарденер, которую наняли специально для Джонс. Вообще, весь учебный процесс собирались адаптировать, чтобы у всех были равные возможности, и миссис Гарднер объяснила, как нам обеспечить комфортную обстановку в классе. Все молчали, пока Джонс выступала. Даже Джордж и Тео перестали кривляться и внимательно ее слушали. Потом начались вопросы о самой операции по удалению глаза, которая правильно называлась энуклеация, о разных технологиях, которые помогали в повседневной жизни. Джонс отвечал на все, даже самые очевидные и нелепые. Она показала нам особый прибор, полярис, с помощью которого изучает Брайль. Мы все его опробовали, я решил тоже им заняться на каникулах, чтобы мы с Джонс могли переписываться. Мне нравилась сама идея того, чтобы нащупывать буквы подушечками пальцев. На Watch мисс Фе предложила нам обсудить наши планы по покорению Костюшка. Все равно учебный год уже почти закончился, и по школьной программе мы уже все прочитали. Я внимательно изучал альпийские районы Австралии, чтобы как следует подготовиться к путешествию. А еще мы с мамой завели традицию долгих прогулок после ужина. Там ведь тоже придется много ходить. Как раз летом темнело довольно поздно. Сезон самый подходящий, рассуждал я. Тропа не занесена снегом, температура не слишком низкая. Хоть сейчас и лето, надо будет тепло одеться и обувь взять удобные, — заметил Джонс. Ага, мы с папой на этой неделе купим мне походные ботинки. Я добавил костюшка в наш список, чтобы побороть свой страх, но тот все еще лежал в душе тяжелым камнем. Там будет много полевых цветов, — с улыбкой произнесла Джонс. Ветреница, альпийский лакокрисум, снежные маргаритки, желтые пинкосорусы, Папа говорит, он будет нашим шерпой, но рюкзаки придется нести самим, сказал я. Шерпы — это народ из горных районов Непала. Их называют ангелами хранителями Гималаев, высочайшего хребта на планете. Они следят за безопасностью туристов, помогают им разбить лагерь, носят вещи и оборудование. По поводу цветов он сказал, что из пинкосоросов можно делать чай, продолжил я. Их варят с листьями эвкалипта на костре. А перекусывать по дороге будем смесью из сухофруктов, орехов и шоколада. Папа ее называет сухомятка, хотя, по-моему, это неподходящее слово. Хорошо, что твой папа поедет с нами. Похоже, он много знает про горные походы. В конце урока мисс Фе подошла к нам и заглянула в наши заметки. Подумайте над тем, чтобы пройти по тропе от Треба в 13 километров. На этом маршруте лежит Кутапатамба, самое высокогорное озеро Австралии. И еще можно проехаться на подъемнике. Я представил, как сижу в трясущемся подъемнике, высоко над горами, и снова почувствовал приступ паники. Вдруг он сломается посреди дороги, и мы повиснем в воздухе на одной лишь металлической проволоке. — Это лучший путь до вершины? — спросила Джонс. Я тем временем рисовал в воображении одинокий подъемник, обдуваемый ледяными ветрами. Кажется, где-то в итальянских Альпах Один такой сорвался и рухнул на землю, и все люди в нем погибли. Я пробовал оба маршрута, и этот куда более интересный. «Тогда выбираем его», — сказал я, стараясь набраться храбрости и не думать о сломанных подъемниках. «Уверен, Ави?» — спросил Джонс. Я нервно сглотнул и расправил плечи. «Это же лучший маршрут, по нему и пойдем. Обращайтесь, если нужны будут советы», — добавил мисс Фе. Я ведь заядлая альпинистка, чуть ли не каждые выходные провожу в горах. После обеда она показала всему классу карту горы Костюшка и рассказала, что мы с Джон собираемся ее покорить. Все захлопали, желали нам удачи и стали делиться своими планами на каникулы. Джордж собирался в сёрф-лагерь на южном побережье. Липин уезжала в Китай навестить родных. Ария записалась на творческий курс, чтобы научиться рисовать в аниме-стиле. Все это представлялось мне куда более заманчивым, чем восхождение на высочайшую гору Австралии. Камень страха на моей душе становился все тяжелее. Мы официально закончили пятый класс. На последнем собрании мне вручили золотую медаль за выдающиеся достижения и общественную деятельность. А если точнее, за то, что я собирал деньги для семьи Джонс. Она сама получила награду за спортивные достижения. Миллера и Амала выбрали старостами шестого класса, и они вместе произнесли речь о том, каким замечательным будет следующий учебный год. Мы с Джонс входили в школьный совет, поэтому тоже сидели на сцене в своих новых пиджаках. Мама щелкала фото одно за другим, а папа громко аплодировал, одобрительно свистел, когда мне вручали награды. Потом, чтобы отпраздновать окончание учебного года, наши с Джонс родители провели нас в отель. Рокс, на роскошной чаепитии в английском стиле. В вестибюле стояла огромная рождественская ель, и мы все с ней сфотографировались. На это Рождество и Новый год мы с Лекси Арчером будем ездить туда-сюда, чтобы успеть провести время и с мамой, и с папой. Я уже приноровился быстро паковать и распаковывать вещи и ничего не забывать. Скоро наступил январь, и подошло время нашей поездки на гору Костюшка. Будильник у меня сработал без десяти пять, и за окном было еще темно. Я проверил сумку со снаряжением для похода, оделся и позавтракал. Мама приготовила мне кашу с медом, бананом и кокосом. В дверь постучал папа, и мама впустила его в прихожую. «Готов ехать, Ави. За Джонс и ее папой заедем по пути. Ники, я его верну в воскресенье вечером». Мама меня обняла, и я неожиданно осознал, что сильно вырос за последние месяцы, и теперь намного ее ниже. «Удачи, Август. Поверить не могу, что мой малыш поднимается на гору. И когда ты успел стать таким большим...» «Хит, спасибо тебе», — добавила она, обращаясь к папе. «Я рада, что ты едешь с ним». «От Сидны до подножия горы Костюшка, 393 километра. Это пять часов». Сорок пять минут езды на машине. В животе у меня бурлил от нервов. Вдруг мне не хватит смелости сесть на подъемник. Или путь будет слишком далекий, слишком холодный, слишком тяжелый. Послушаем одежду книжку, предложил Джонс. Наши папы обсуждали футбол, ретро и работу, так что мы взяли по наушнику и послушали несколько глав истории и подборку музыки, которую Джонс составил специально для этого путешествия. Постепенно мы провалились в сон, обнимая наши рюкзаки, а когда проснулись, мистер Кёрби нас спросил, не хотим ли мы заморить червячка. Мы растерянно моргали, потягивались и зевали, еще не готовые строить целые предложения. — Вы прям как сонные коалы, — пошутил мой папа. — Где мы? — спросил я, разглядывая в окошко главной улицы небольшого городка. — Коинбиани. Здесь перекусим поедем дальше, в Тредбо. На вершину поднимемся завтра, а сегодня просто расслабимся и полюбуемся на пейзаж. Мы зашли в людное, но уютное кафе, пропитанные запахом кофе. Джонс заказал панкейки с шоколадной крошкой и мороженым. Я решил ничего не брать, потому что живот у меня все бурчал после завтрака. И папа взял бургер с яйцом и беконом, хашбрауны и огромные порцию соуса барбекю. Отлично подзаправились, сказал он, похлопав себя по животу. После еды мы сверились с карты. Так, проедем через Куму, Джиндабайн, а затем доберемся до Тредбо. Там поглядывайте в окошко, чтобы не пропустить гостиницу Альпийскую. Ну, в гору, объявил папа и ударил ладонь по столу. Раньше я только на футбольном поле видел его таким, полным энтузиазма. Мы поехали по извилистым дорогам в снежные горы. По пути я заметил маленького коричневого амбата, который в перевалочку брел вдоль обочины. Папа затормозил, и мы вышли его сфотографировать. «Это наш счастливый талисман, его зовут Уолли», — объяснила случайная прохожая. «Он в меру дружелюбный, но слишком близко не подходите, может укусить. Однажды чуть не отхватил мне палец, когда я давал ему морковку». Уолли скрылся в альпийском лесу, и я повернулся к Джонс. Ты знал, что короткошорстных вамбатов еще называют голоносами, и все вамбаты какают кирпичками. они так помечают свою территорию, а кубическая форма не позволяет их экскрементам скатиться вниз по склону. И попы у них невероятно крепкие, — ставил папа. Вамбаты забираются в нору попы кверху, потому что хищники не смогут схватить их за такой прочный зад. — Что? — ошарашенно переспросил я. — Ты это выдумал? Вовсе нет. Я проверил в интернете, оказалось, что он прав. Похоже, свою любовь к фактам я унаследовал от папы. Мы зарегистрировались в гостинице «Альпийская» и нас поселили в соседней комнате, соединенные между собой общей дверью. Джонс завалился на кровать слушать музыку, а я подошел к окну, из которого открывался вид на подъемнике и стал наблюдать за пассажирами. Они болтали смеялись, пока эти подвесные металлические скамейки уносили их к вершине горы. Мне снова стало не по себе, так что я перевел дыхание отошел от окна. «Скорее бы завтра», — сказал Джонс. «Ага», — ответил я, — хотя мне, наоборот, хотелось, чтобы оно как можно дольше не наступало. Тут к нам заглянул папа. «Ну что, искатель приключений, пойдете в бассейн? Он с подогревом и со спа-центром». «Можно, пап?» — спросил Джонс. «Само собой. И я с вами», — ответил мистер Керби. «Было бы здорово немного поплавать». «Предлагаю соревноваться, кто быстрее проплывет», — предложил мой папа. «Все-таки хорошо, что он поехал с нами. В городе его постоянно что-то отвлекало, особенно работа, а здесь папа казался более расслабленным. Я постарался отогнать подальше мысли о подъемниках и подумать о том, какой бомбочкой...» Нырнусь в бассейн. Глава тридцать третья, Джонс. Я встала до будильника, уже предвкушая наше восхождение на гору. Одел штаны, джемпер с длинными рукавами, плотные носки с кроссовками для бега и разбудил папу. Новый глаз мне вставили еще на прошлой неделе, и повязку я больше не носила. Хотя в горах довольно холодно, на большой высоте легко обгореть, так что вымазали лицо и уши солнцезащитным кремом. На моем тюбике с кремом был две бирки, а на зубной пасте одна, но я еще на всякий случай понюхал его когда отвинтила крышечку, не хотелось бы намазать зубной пастой вместо крема от солнца. Мы проверили погоду в Треббо на моем планшете. Теплый солнечный день в горах может в любой минуту сменить снежной бурей. Пока на сегодня прогноз был хороший. Пойдем на завтрак, умираю с голоду, сказал я, и в ту же минуту нам в дверь постучали. Я нащупал ручку и потянул за нее. Доброе утро, тихо произнес Август. «Сегодня мы наконец-то поднимемся на косцы, воскликнул я. «Готов идти завтракать?» «Наверное». Мы спустились в кафе, и папа помог мне заполнить тарелку шоколадными круассанами, фруктами, яблочными слойками, хаш-браунами, беконом и яичницей болтуней. Я с аппетитом ела свой завтрак, думая о том, сколько километров нам предстоит пройти. А вот август ничего себе не положил и вел себя как-то тихо. «Надо плотно поесть», — посоветовал ему я. «Нам нужны силы, чтобы добраться до вершины. Попробуй хотя бы шоколадный круассан, он такой нежный и тягучий внутри». «Я не голодный». «Ты плохо себя чувствуешь?» «Мне немного страшно», — признался Август. «Я никогда не поднимался на гору». «Не бойся, мы же вместе, а если устанем, наши папа посадят нас к себе на плечи и донесут до вершины». Август захихикал, у меня чуть отлегло от души. «Хорошо, попробуй круассан», — сказал он. Мы подошли к подъемникам на гору Костюшка, и папа отметил, что небо чистое, а погода безветренная, поэтому сегодня много кто решил отправиться на вершину. Я слышал шум и бодрые голоса других путешественников. Папа сказал, что мы с Августом тут самые юные альпинисты. Перед тем, как отправиться в путь, мы наполнили бутылки водой и я кунул пальцы в студеную реку Третбо. Вода была такая холодная, что они сразу онемели. Папа описал для меня все, что находилось вокруг, и еще раз проверил прогноз. «День обещает быть солнечный. Не забудьте зимнюю одежду и солнцезащитный крем», – зачитал он. «Пожалуй, мы хорошо подготовились. Я упаковала с собой много сытных закусок, побольше воды и аптечку. А еще водонепроницаемую куртку, крем от солнца, спрей от насекомых, теплый свитер и запасные батарейки в камеру» чтобы нащелкнуть побольше фото для мисс Фэ. Бетти я тоже захватила, и папа взял трос безопасности, которым мы уже навострились воспользоваться. Я думала поехать вместе с Августом, чтобы он не так сильно нервничал, но мы потерялись в суете очереди на подъемник. «Два места!» — крикнул оператор. Папа повел меня на посадку, держа за руку. «Еще три шага, два, один... Вот, садись!» — сказал он. Я сел на жесткое сиденье, и папа опустил крепление безопасности. Ноги у меня болтались в воздухе, и мне было страшновато, но я не могла перестать улыбаться. «Ехать около пяти минут», — сообщил папа. «Тут повсюду горы, насколько хватает глаз. Мы поднимемся на высоту 1930 метров, а дальше пешком доберемся до вершины». «Где Ави?» — спросила я. «Он далеко?» Они еще в очереди, но быстро нагонят нас наверху, не беспокойся. Я не могла не беспокоиться. Август больше всего на свете боялся высоты, и меня не было рядом, чтобы его подбодрять. Глава 34. Август. Джонс взмыл на гору на подъемнике, а у меня все больше заплетались ноги по мере того, как подходил наша очередь. Мне хотелось отправиться вслед за Джонс, но мои ноги меня не слушались. — Пойдем, дружище, — сказал папа. Я попытался сдвинуться с места, но не смог. — Вы садитесь или нет? — спросили у нас за спиной. — Август, мы садимся, — повторил папа. Я помотал головой, и мы отодвинулись в сторону, пропуская нетерпеливого мужика с его приятелями. «Пешком до верха далеко добираться», — со смехом произнес он. «Смеяться тут не на чем», — сказал мой папа. «Он еще ребенок». Мы пролезли под металлической перегородкой, отошли в тихое место поодаль. К реке чайного цвета и эвкалиптом с удивительно закрученными стволами. Я бросил веточку, быстрый поток. Я унесло вниз по течению. Сейчас я сам хотел быть этой веточкой. И уже морально подготовился к папиной речи о том, что мне следует вести себя как настоящему мужчине, а не трусливому неженке. Но вместо этого папа уселся на скамейку, опершись на нее ладонями, посмотрел в небо и улыбнулся. Чудесный денек. И воздух такой чистый. Хорошо живем, а? Я опустился рядом с ним, с горбью спины и прошептал «Я боюсь высоты». «Знаю, Ави, у тебя это давно. Помню, ты был еще крохой, когда забрался на детскую горку и разревелся со страху. Пришлось тебя спасать. Так что, по большей части, ты играл в песочнице. «Погоди, ты не станешь мне говорить, что надо быть мужиком и не распускать нюни?» «Думаю, этого ты уже наслушался. Пожалуй, пришло время опробовать другой подход». «Рассказать тебе о том случае, когда я не на шутку перепугался!» Я пожал плечами и пнул носком землю. «Если хочешь!» «Я весь обмер от страха, когда впервые взял на руки твою сестру. Меня прямо ужас сковал. Я боялся, что допустил страшную ошибку и не смогу правильно о ней заботиться, что кто угодно справился бы с этим лучше меня». Но ты посмотри на нее сейчас, настоящая воительница. Честно признаться, я и сейчас боюсь ее не меньше, но мы как-то выдержали это испытание. Конечно, это больше заслуга твоей матери, она, скажем так, руководила процессом. Ну, а потом у нее родились двое замечательных мальчишек, которые растут у нас на глазах, и мы очень гордимся ими обоими. В общем... «Таким окольным и неуклюжим способом я пытаюсь тебе сказать, дружище, что всем иногда бывает страшно и тревожно. Это нормально. Главное, чтобы твой страх не мешал заниматься тем, что тебе нравится». «Ты мной гордишься?» – прошептал я. «Несмотря на то, что я бросил футбол. Я горжусь тобой потому, что ты бросил футбол. Ты набрался храбрости и отказался от того, что тебе неинтересно. Наверное, мне следовало раньше все понять». Но я долго не соображал, что к чему. Какое-то время я молчал, думая над папиными словами, а потом он нарушил тишину. Так вот, есть тропа, по которой можно подняться в нужное нам место где-то часа за полтора, но она довольно крутая, и идти по ней тяжело. Если не хочешь ехать на подъемнике, я тебя отведу. «Правда?» «Конечно. Ну, пойдем. Джонс наверняка уже нас ждет, и вернуться надо до темноты». Теперь ноги меня слушались, и я зашагал было вслед за папой, но потом остановился, раздумывая над всем, что он мне сказал. «Пап, погоди!» Он обернулся. «Что такое?» «Давай еще раз попробуем. Поедем на подъемнике». Папа подбежал ко мне, радостно присвистнув. «Ты точно уверен?» «Точно?» «Хорошо, Ави. И не забывай, я все время буду рядом». Мы парили над величественными сине-зелеными вершинами и долинами национального парка Костюшка. Я всю дорогу сжимал папину руку. Последний раз мы держались за руки совсем давно, когда он впервые привел меня на футбольное поле, еще маленького, в спортивной форме, не по размеру. Наверху нас ждала Джонс. Ты решился, я так и знала. Я очень собой гордился, что поехал на подъемнике. Осталось только подняться на вершину. Папа посмотрел на меня и улыбнулся. Я тоже в нем не сомневался. «Ну что, вперед, команда!» Мы шли по сетчатому металлическому настилу, любуясь пологими каменистыми склонами, поросшими невысокой, желтовато зеленой травой и дикими цветами. Мы поднимали все выше, и в один момент я увидел нечто потрясающее. То, чего никто из нас совсем не ожидал. Я подался вперед, чтобы убедиться, что мне это не мерещится». «Видишь, Ави?» – спросил папа, подтолкнув меня локтем. Я энергично закивал и повернулся к Джонс, который в тот момент разговаривал со своим папой. Они шли позади нас, и я крикнул. «Еще один пункт из нашего списка». Мы подождали, пока они нас нагонят, и все вместе остановились ненадолго, чтобы попить воды, которую набрали в горной реке. Я отвел Джонс в сторону и спросил. «Помнишь, у нас еще была цель на костюшка?» Джонс ненадолго задумался, потом схватил меня за руку. — Снег? — Да. Мы поднялись выше, туда, где склоны были припорошены снегом. Он был уже потаивший, и грязноватый, но мы скатали из него снежки и бросили друг друга. — Я думал, он будет более пушистый, — сказал Джонс, разминая снег между ладонями. — Я тоже. — Вам надо съездить в Японию, — посоветовал папа. — Там выпадает мелкий снег, легкий, как воздух. «Ави, полетели в Японию», — тут же воскликнул Джонс. «Ну, после того, как я заберусь на гору Кук в Новой Зеландии». «Составим отдельный список для путешествий», — предложил я. «Это ты хорошо придумал», — ответил Джонс. «Есть столько мест, где я хочу побывать». Глава 35. Джонс. Мы сделали привал на обзорной площадке озера Кутапатамба. Обидно, конечно, что я не смогла на него полюбоваться, только вспоминал, каким оно выглядело на фотографиях в интернете и слушал, как август его описывает синим мерцающим, идеально ровным кругом. Папа выдал нам злаковые батончики, которые приготовил мама. И мы все сели отдохнуть, вытянув перед собой ноги и откинувшись спиной на рюкзаки. Папа открыл термос и налил нам по кружке горячего шоколада. Мы все взяли по одной такой походной жестяной и чокнулись ими, чтобы отметить наш поход. «Это самое высокогорное озеро Австралии», — сказал Август. «Одно из пяти редких озер, образованных в результате деятельности ледника». На всем нашем континенте нет более свежей пресной воды, чем Кутапатамби, и это благодаря низкому содержанию соли. Я вдохнул чистый холодный горный воздух и отпил сладкого шоколадного молока. Здесь стояла такая волшебная атмосфера тишины и умиротворения, что мне не хотелось уходить. Что ж, сказал папа, убирая термос и закуски, пора выдвигаться. Покроем еще пару-тройку километров, а потом пообедаем. «Ты же взял с собой обед, дружище?» — спросил он папу Августа. «Я думал, ты его упаковал, Стив». «Да, это серьезный провал для нашей экспедиции. Я разочарованно повернулся к Августу, но тут наши папа рассмеялись. «Не волнуйтесь, ребятня, все у нас есть. И сэндвичи, и батончики, и чай, и шоколад, сухомятка. Можно хоть всех альпинистов на этой горе накормить», — сказал папа и взял меня за руку, помогая мне подняться. Пока мы шли, он легонько дергал за наш трос, чтобы я знала, куда поворачивать, влево или вправо. Папа пришел в хорошую форму из-за работы на стройке и сегодня даже не запыхался. Какое-то время спустя мы замедлили шаг, а потом и вовсе остановились. «Август, хит, смотрите!» — крикнул папа, а затем обратился ко мне. «Здесь словно разноцветный ковер из сотен маргариток и пушистых желтых цветов. Выглядит изумительно». «Это альпийский ларкокрисум, снежные маргаритки и желтые пинкосорусы. Пинкосорусы еще называют пышноголовками, потому что они круглые и пышные», сказал Август, подходя к нам. «О, а вот тут нам повезло, Джонс», добавил папа. «Я надеялся, что мы их увидим». Мы присели на корточки, и папа описал для меня большой белый цветок с ярко-желтой сердцевиной, как моя шапка, которую связал Август. Я наклонился и понюхал бутон. У него был сладкий аромат. «Это ветреница?» спросил я, касаясь нежных лепестков. «Да, она здесь редко встречается». «Ветреница растет на костюшку очень узкой полосой, всего 8 километров шириной и 32 километра длиной, вдоль большого водораздельного хребта», рассказал Август. «Она едва не вымерла в этих краях, потому что здесь спаслись животные, но ветреница – сильное растение, и она выстояла». «Совсем как одна девочка, которую я хорошо знаю», — сказал мой папа. «Имя у нее начинается на «Д». Ну, пойдем. Время покорять вершины». По мере того, как мы поднимались, тропа становилась все круче, а ветер все холоднее. Я надела свитер и куртку. Нам всем уже не терпелось дойти до туристической хижины и пообедать. На перевале Роусон пасс папа зачитал нам табличку на камне-указателе. Горная вершина, место, где танцуют духи. Духи наших предков, путешественники прошлого, проходившие сюда, все еще обитают в этих краях. Отнеситесь к ним с уважением и соблюдайте тишину. Рот Мейсон, ответственный за образовательную программу о жизни аборигенов. Я представил, как мой дух танцует на вершине. Папа передал трос Августу, и мы пошли по последнему участку пути, стараясь вести себя уважительно. Папа сказал, что отсюда уже виден пик горы. Чтобы скоротать время, август перечислял всех диких животных в парке Костюшка, которые находились на грани вымирания. Их оказалось довольно много. с видов, находящихся под угрозой, здесь обитают северная лягушка Коррорбори, южная лягушка Коррорбори, альпийский водяной сцинк, альпийский колючий рак, альпийский дубовый сцинк, альпийская квакша вера. О, мы пришли! Август вздохнул. Мы на вершине? Да. Мы поднялись по каменистой тропе на самый пик. Папа крепко меня обнял, пожал мне руку и сказал, как сильно мной гордится. Остальные путешественники тоже радостно кричали, хлопали, стучали трекинговыми палками. Август прочитал вслух надпись таблички. Польский следователь Павел Эдмунд Шлецкий» зашел на австралийский альп 15 февраля 1840 года и назвал эту гору в честь известного польского борца за независимость. Однако Шлецкий не был первым человеком, покорившим Костюшка. Австралийские аборигены тысячелетиями посещали эту вершину и пировали мотыльками багонга. Интересно, какие мотыльки на вкус? Пап помог мне забраться на небольшой каменный постамент, и мы с Августом подняли сцепленные руки в воздух для фотографии. По мировым стандартам 2228 метров далеко не рекордная высота. Гималай выше 8 тысяч. Но сегодня у меня было такое чувство, словно я покорила Эверест. Мы поднялись на костцы, Август, мы справились. Да, и я поборол свой страх, ответил он. По голосу было слышно, что Август улыбается. Все-таки главное воспоминание для меня это не то, как я стою на самой вершине Австралии, а как мы с Августом держимся за руки, и чувство гордости и счастья расцветает у меня в груди, подобно прекрасной ветренице. После слове У героев книги Августа Джонс» есть реальные прототипы. В 2019 году австралийская детская писательница Пип Гарри прочитала в газете заметку о двух подростках, которая невероятно взволновала ее. Один из героев заметки, одиннадцатилетний летний Джарра Подеста, потерял зрение из-за редкого вида рака, а Матильда Кросс, одноклассница, стала его лучшим другом и наставником. Гарри сразу подумала, что история о дружбе этих замечательных детей могла бы лечь в основу будущей книги. Так Матильда и Джарра вдохновили писательницу на создание образов Джонс, книги «Именно она теряет зрение» и ее друга Августа. Черновик будущей повести Гарри показала родителям Матильды и Джарра. Они поддержали проект и внесли несколько уточняющих фактов. Например, когда джара терял зрение, Матильда носила радужный шарф, который помогал ему выделить ее из толпы одноклассников. В книге «Август» вяжет такой шарф и дарит его Джонс. Список их желаний тоже существовал в реальности. Более того, Матильда и Джарра, ныне восьмиклассники, до сих пор пополняет его и собирается отправиться в путешествие по Греции, Тасмании и Японии. В их перечне желаний есть даже прыжки с парашютом.